Кейдерали Усманов Дальние горизонты Волчий оскал поиск. Ух ты, как интересно, задумчиво проговорил я, когда наконец-то все таки добрался до того самого места, где я присел на камне на достаточно долгий срок. Тот самый челнок, как бы это странно не звучало, но этот челнок действительно находился возле носовой части корабля, которая упала более-менее целый на эту планету. Ну, это было сравнительно просто обычная догадка разумного, который хоть немного разбирался в машинах в технике. Ну, помните, машины бывают переднеприводные и заднеприводные. Вот и здесь, видимо, было точно так же. Я не спорю. Основные маршевые двигатели находились в корме этого гиганта. Однако тут есть один очень важный нюанс, который не стоит сбрасывать со счетов. И этот нюанс открыто говорит о том, что данный корабль из-за того, что у него были в носовой части неподвижные орудия, позиционировался в пространстве именно при помощи смещения корпуса. Я имею в виду наведение носовой части корабля на цель. А как это проще всего было сделать? Проще всего это сделать, именно маневрируя самой носовой частью. И тут ничего не поделаешь. А для этого надо установить как можно больше различных маневровых двигателей именно там. То есть во время посадки этот корабль маневрировал в первую очередь носовой частью. Так что можно понять главный фактор. Именно носовая часть могла пытаться как-то компенсировать это столкновение с поверхностью планеты. А раз всё обстояло так, то можно понять, что корабль заходил на посадку со слегка приподнятой носовой частью, то есть как самолёт пытается сесть. Я имею в виду любой самолёт, ведь при посадке пилоты в первую очередь пытаются опустить к полосе аэродрома хвостовую часть аппарата. Как ни крути, но в данном случае ситуация складывается именно так, что этот корабль всё-таки пытался сесть более или менее целым. Почему? Судя по тому, что мне рассказала эта девчонка из города колонии Корабль был целенаправленно направлен на планету. Неужели кто-то пытался спастись при таком крушении? Вместо того, чтобы банально подорвать его, не дав попасть в руки противнику. По сути, это было в чем то даже глупо. Я такого немного не понимаю, но не мне судить этих разумных. Для меня было достаточно и того, что они дали мне возможность постараться найти для себя шанс усилить собственные позиции. Кто бы это ни был и чего бы он таким образом не добивался, Причем мне сразу стоит отметить именно тот факт, что в сложившейся ситуации я заполучил даже больше, чем мог рассчитывать. Один только этот челнок, который стоит сейчас возле, хотя и достаточно сильно ободранного, но все таки более-менее целого носа корабля, уже говорит обо всем этом. Как я и предполагал, судя по тому, что входная парель челнока была все еще открыта, пилот этого странного корабля, похожего на толстую сигару с короткими треугольными крыльями, даже не задумывался о последствиях. Он просто высадился, чтобы найти для себя добычу. И судя по тому, что его тело лежало практически возле самой этой порели, которая его вывела прямо к скале с крупной расщелиной, какая-то из змей очень вкусно перекусила, и причем это произошло практически сразу после высадки. Ну, точно идиот, в сумерках высаживался, тяжело вздохнул я и тихо покачав головой. Ну а как еще мне его называть? Умным этого разумного не назовешь. Его иссушенные останки так и не выпустили свои судорожно сжатые руки, легкий импульсник, которым он, наверное, пытался хоть как-то защититься. Вот только в данном случае существовали определенные сложности. Судя по достаточно большому следу на камнях, похожем на широкую гусеницу глайдера, в этой своеобразной расщелине обитала весьма опасная и крупная тварь. И уже только поэтому я бы на месте этого разумного в первую очередь обратил внимание на такие подробности. Ведь тут и дураку должно было быть понятно, что такие следы случайно не появляются. Слишком уж они были какие-то чёткие, явно искусственного происхождения. Но этот разумный наверняка никогда на охоту не ходил и хотел как можно быстрее обшарить обломок корабля. Конечно, его тоже можно было понять. Ведь таким образом он мог получить для себя достаточно большой заработок, если бы нашёл что-нибудь весьма ценное там в этих обломках. Только вот искать здесь что-либо этот несчастный в принципе не смог, так как его встретила весьма опасная тварь, которая с большой радостью перекусила этим разумным. Его станки я тоже решил забрать, сняв с него тот самый легкий защитный скаф. Это оборудование было явно посовременнее, чем второе поколение, и даже внешне выглядел солиднее. Да и сам импульсник я аккуратно засунул в кобуру, которую снял вместе с ремнем. Такое вооружение наверняка имеет определенную привязку к пользователю. На рукояти этого оружия светились какие-то индикаторы, и стоило мне только взять его в руку, как они начали краснеть. А это даже мне говорило о том, что я перехожу в зону опасности. Поэтому я и не стал особо возиться с таким оборудованием, а сразу постарался его спрятать в кобуру, в которой все эти индикаторы тут же отключились. Потом разберемся с тем, что нужно сделать с этим оборудованием. Должен же быть какой-то способ обойти эту защиту. Иначе какой смысл вообще впоследствии искать подобное оборудование? Думаю, что нет никакого. Так что даже у меня есть шанс добиться того, что нужно. Надо всего лишь как следует подумать над этим вопросом. После того, как забрал останки этого разумного, я принялся обходить сам челнок. Хотя у меня все же были опасения, что этот аппарат находится под определенной защитой, но оказалось, что внутри он не имел защиты, хотя снаружи все же были видны башенки с каким-то оружием. Вот только оно было неактивно. Почему этот разумный так опасался тратить энергию? Нет, у него должен стоять реактор. Ну, как-то это понять. Конечно, вполне можно, но ты улетаешь на незнакомую тебе территорию с учетом того, что здесь упал корабль пиратов, да и еще и после столкновения с архами, уже следовало бы задуматься о возможных проблемах. Этот же разумный почему-то не стал активировать защиту хотя бы каким-то образом. Тяжело вздохнув, я тут же постарался запротоколировать всё то, что здесь обнаружил. Это было нужно мне именно для того, чтобы предъявить право на челнок. Конечно, кто-нибудь может сказать мне сейчас о том, что я не имею на это никакого морального права, особенно если учесть тот факт, что данный челнок слишком современный для меня. Мне нужно было зафиксировать именно тот факт, что я его нашёл пустым, и его хозяин мёртв, а он стоил определённых денег. Вот пусть предложат мне что-нибудь достойное, а я подумаю. А в качестве напоминания о том, что здесь опасно забывать о бренности бытия, я им передам останки пилота. Ну а что? Они сами были во всём виноваты. Я же их не заставлял посылать сюда этот челнок и пускать за его штурвал идиота, который даже не задумался о том, чем ему это может быть чревато. Ладно, если бы он хоть не один был бы, высадился там, осмотрелся, увидел, что опасно, и вернулся на челнок. Так нет же. У него хватило ума взять в руки свой импульсник, которым здесь можно разве что мух пугать, и пошел искать счастья. Ну что же, нашел. Только то ли он нашел, что так старательно искал. Разобравшись с его останками, я все таки обшарил челнок, где и нашел несколько ящиков с какими-то инструментами и даже небольшого, и явно ремонтного дроида. Немного подумав, я перетащил их в свой глайдер. Если эти разумные все же заберут у меня все это, я имею в виду сам челнок, То остального они не получат, хотя я сильно сомневаюсь, что даже челнок они от меня получат, ведь я не собирался его просто так отдавать. Для этого им придется предложить мне что-то весьма достойное. После этого я решил все таки сунуть свой нос в уцелевшую часть корабля. Если кто-то думает, что это было легко, то он сильно ошибается. Многометровая толщина стен, которые уцелели и явно были бронированными плитами, защищавшими этот корабль, просто не позволяла мне взять и банально зайти внутрь. Для этого мне пришлось изрядно постараться. Пришлось даже сделать что-то вроде своеобразной веревочной лестницы, чтобы иметь возможность подняться наверх. Кто бы знал, сколько раз мне пришлось пытаться забросить наверх кошку с веревкой, чтобы подняться наверх и разглядеть то, что я там вижу. Некоторые отсеки были закрыты, и учитывая перекошенные двери, я понимаю, что проникнуть внутрь будет сложно без помощи какого-нибудь ремонтного дроида. Однако у меня такой возможности сейчас не было, хотя тут есть вентиляция. Трубы этой своеобразной системы связывали все отсеки. Так что попробовать проскальзнуть туда всё же шанс был, чтобы хотя бы убедиться в том, что там нет ничего ценного. Так что проверить даже их было вполне возможно. Но несмотря на все мои опасения, в то самое место, которое можно было бы назвать мостиком корабля, вход был достаточно свободным. И это меня хоть как-то, но все же порадовало. Я смог проникнуть внутрь и застал там десяток трупов, одетых в довольно технологичную по меркам колонии броню, не говоря уже про вооружение, которое валялось то тут, то там. Естественно, что я в первую очередь ободрал все трупы, а потом постарался скрутить отсюда все, что только возможно добрался даже до какой-то странной колонны, внутри которой обнаружил пару весьма интересных устройств. Они были похожи на своеобразные металлические кубы с различной нумерацией. При этом их стояло там аж 3. Вытащил я все, что только было возможно, и даже их постаменты скрутил. Как говорится, потом можно будет продать все, что стоит денег. Конечно, кто-нибудь тут же мне скажет о том, что с моей стороны будет глупо сюда кого-нибудь привозить, но вы немного ошибаетесь. Всё дело в том, что я могу попытаться оформить эту находку как свою собственность, и не только сам челнок, но и разбившийся корабль. Кстати, немного дальше я обнаружил ещё обломки, судя по разбитым дюзам маршевых двигателей, которые там валялись. Это был ещё один корабль, довольно крупный, но по сравнению с первым, достаточно небольшой. Всё-таки первый корабль был величиной в пару километров. Я имею в виду именно то, что судя по всему, это был какой-то линкор. Странно. Я вроде бы слышал от своего бывшего хозяина о том, что на территории фронтира в основном используют корабли класса средний, ну как максимум тяжелый крейсер, а тут этот линкор. Это что же за пираты такие были? Надо будет как следует постараться узнать про них все возможное. В общем, когда закончились очередные две недели, я снова направился в сторону поселка, ведь мне нужно было продать очередную партию мяса. И в этот раз я снова наткнулся на присутствие там представителей властей колонии. Ну, еще бы. Эти разумные явно хотели получить то, что почему-то считают собственностью. Опять стояла эта самая девчонка в окружении своих клевретов. Однако, вполне ожидаемо, увидев их, я не стал приближаться к этим разумным, а банально направился к торговцу Нуругару. Но для меня это было важнее. Судя по всему, эти разумные по какой-то глупости сейчас считали, что я всё брошу и сразу же кинусь к ним, узнавать о том, что же интересует представителей властей колонии. Вот только они совсем чуть-чуть ошиблись. Я не собирался делать таких глупостей, так как мои дела для меня были куда важнее. "Ну что, ты привёз то, что я заказывал?" тут же фактически не здороваясь, проворчал Нургар, старательно перебирая всё то, что я ему привёз в этот раз. Причём сразу стоит отметить тот факт, что тушки гарцев он купил сразу, а когда увидел среди копчёностей ещё и оленину, не говоря уже про своеобразные колбасы, а также изменённое мясо, то буквально растерялся, ведь из змеиного мяса, как оказалось, не так уж и сложно было убирать кости. И теперь это своеобразное копчёное филе буквально притягивало его взгляд. Ты решил расширить ассортимент? Задумчиво усмехнулся он, тут же попробовав всё то, что я привёз. При этом он явно хотел бы больше такого товара. Вот только вся эта его торопливость не вела ни к чему хорошему. Я ему дал попробовать все, все, что только было возможно. Колбасы ему понравились, и он взял несколько колес на пробу. За тысячу кредитов палку в метр. У змеиного мяса был весьма своеобразный пряный вкус, и он согласился покупать его по 500 кредитов за килограмм. Тот же самую Оленин, он решил закупать по большей цене, подняв ее с 300 до 400 кредитов. А это значит, что он весьма неплохо продал тот самый первый окорок. Соответственно, и я понял тот факт, что этот разумный, хотя и хотел нажиться на моем товаре, но при этом всем прекрасно помнил о том, чем для того же республиканца Сара Выфора закончилась попытка слишком обесценить закупку. Бывает. Зато теперь он заранее думает о том, что не надо со мной портить отношения. В этот раз я продал ему все и достаточно быстро, практически на 30 тысяч кредитов, после чего он снова напомнил мне о том, что мне было бы неплохо обзавестись тем самым считывателем и обезличенным банковским чипом, на который можно было бы скидывать подобные платежи, ведь он и сам прекрасно видел то, насколько жадными взглядами сейчас на меня смотрели поселенцы в этом поселке. Их взгляды были слишком глубокомысленными. Они уже явно меня ненавидели. Как я уже сказал, подобный посёлок в общей сложности можно было бы организовать, имея в кармане от 5 до 10 тысяч кредитов, не говоря уже обо всём остальном. А тут такие средства. За такие деньги я мог много чего интересного приобрести. По их мнению, естественно, что в первую очередь я задумался о возможностях. Мне нужен был новый, и более грузоподъёмный глайдер, а также наручный скин, с помощью которого я мог бы управлять таким транспортным средством. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что представители руководства колонии наверняка могли бы попытаться предложить мне что-нибудь подобное за мои услуги. Могли бы. Вот только была одна большая сложность, которая открыто заключалась именно в том, что я не хотел продешевить. Тот товар, который в обмен могли запросить их руководители колонии, был слишком ценным. Я видел то, что сейчас эта девчонка уже начинает психовать, ведь она не ожидала от меня подобной наглости. Так как я не стал реагировать на их появление в посёлке, а спокойно отправился заниматься своими делами. "Так тебе нужен наручный скин, чтобы пользоваться оборудованием третьего поколения?" задумчиво переспросил у меня торговец, при этом как-то странно покосившись на представителей руководства колонии, после чего тихо усмехнулся, видимо, почувствовав в этом всём возможность как-то их уколоть. Но это не так уж и сложно, как можно себе представить. Я могу тебе доставить такое оборудование, если тебе оно так необходимо. К тому же, могу попытаться достать что-нибудь еще за будущие поставки подобного мяса. Но цены, надеюсь, что ты и сам понимаешь, цены за такие поставки будут просто запредельные. Я тебе доставлю в следующий раз список того, что можно, как ты и просишь. А ты подумай, к тому же я доставлю тебе исчитыватель и обезличенный банковский чип. Думаю, что серебряный номиналом тысяч кредитов тебе вполне подойдёт. Но если хочешь, то можно привести и золотой на миллион. Просто эти жетоны особенно их количество, могут тебе навредить, хотя из-за такой чип тоже могут убить. И тут я задумался. Надолго вообще-то он был в чём-то даже прав. Деньги мне нужны, если я хочу со временем всё-таки попробовать вырваться отсюда и хотя бы посмотреть на то самое легендарное содружество. То мне действительно нужно обзавестись электронными деньгами, а также и нужным оборудованием. Он также недвусмысленно намекнул мне на нейросети. Хорошо, разве я против? Так уж и быть, пусть предоставит мне те самые данные по нейросетям. Конечно, он тут же предложил мне нейросети сначала второго, а уже потом третьего поколения. В ответ я рассмеялся. Да откуда же я знаю, какие именно мне подойдут? Закончив смеяться, я пояснил свою мысль удивленному разумному Я же не проходил обследование в Медкапсуле, поэтому сказать точный ответ на этот вопрос просто не в состоянии. Ты мне общий список приготовь, какая нейросеть что дает и какую пользу от нее я могу получить. Ведь в данном случае надо учитывать все, Также стоимость их продемонстрируй мне, а также и отличие требований каждому поколению. Все это может мне впоследствии пригодиться, а я уже подумаю. В следующий раз я привезу такую же партию товара, а может быть и больше. Ну если приготовишь мне обезличенный банковский чип, то готовь уже сразу золотой. Ну а чего мелочиться? Естественно, что после такого заявления торговец тоже расхохотался. Ну правда, какой смысл откладывать на потом, что может впоследствии мне пригодиться? Именно поэтому я и обсуждал с ним то, что вполне возможно использовать. Конечно, он мне тут же предложил попробовать пройти освидетельствование в какой-нибудь медкой абсулипа близости. Конечно, у самой ближайшей будут достаточно большие погрешности, но все же есть шанс получить возможность стать более эффективным, установив нейросеть. Я же от такого предложения банально отказался, всего лишь по той причине, что не доверял тому, кто может провести здесь подобную проверку. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что в той же республике, когда рабства нет, так как же республиканец Сар Вифан, который является главой этого поселения, позволяет себе иметь в собственности раба? А тут все просто. Все дело в том, что этот разумный живет по правилам долговых обязательств. Как я уже говорил, в том же содружестве никто не отрицал долгового рабства, хотя были государства, в которых рабство считалось вполне законным делом. Так что наивно считать, что кто-то тут перешел границу, было бы просто бессмысленно. У них там и не таким баловались. Поэтому можно было понять его желание контролировать всех и все. По сути, он считал всех жителей этого поселка своими должниками. Правда, пока что не в ошейниках, которые бы контролировали все их действия, но все же уже только поэтому нужно было понять мое полное отсутствие у меня желание иметь с ним какие-либо дела. Я не хотел давать этому республиканцу какой-либо информации про себя, ведь он мог попытаться ею воспользоваться впоследствии, не сейчас. Так что уже только поэтому мне следовало бы подумать о последствиях таких наивных поступков, которые наверняка обрушатся на голову тех, кто банально не учитывает большинство нюансов подобного рода. Я же старался все это заранее просчитывать, кто бы там что ни говорил, но выбора у меня как такового просто не остается. Именно поэтому я и старался не особо торопиться в решении этого вопроса. Мне это было ни к чему. Сначала постараться накопить средств а уже потом по возможности попробовать закупиться чем-нибудь подобным. А что? Никогда не стоит забывать о том, что вокруг много разумных, которые с удовольствием используют мою же наивность против моих же интересов. Так что я в первую очередь настаивал на возможности накопить деньги. К тому же, старательно обшаривая обломки упавшего корабля, я, видимо, всё же добрался до жилого отсека, так как нашёл там много интересного: различные виды тех же комбинезонов, скафы, от второго до третьего поколения, как минимум. Один вот даже какой-то слишком уж современный. Возможно, он имел отношение к четвертому поколению. Слишком много оборудования на нем было навешано. Для того, чтобы со всем этим разобраться, мне нужны были соответствующие знания, которых у меня просто не было. Пока что не было. Но, братья, глупо покупать что-нибудь в долг, я не собирался. Так как сам прекрасно понимал тот факт, что всё это не приведёт к хорошему и положительному результату, я предпочитал сначала накопить средства, а уже потом постараться что-нибудь приобрести. Слишком часто на земле я видел то, как различные разумные брали деньги в долг, а потом никак не могли с ними расплатиться. Интересно, а Илона там сейчас что делает? Вспомнив про такие долги, тихо прошептал я: "Прекрасно понимая, что у этой девушки на данный момент Явно есть большие проблемы, от которых она вряд ли сможет избавиться, ведь для того, чтобы до неё хоть что-то начало доходить, я имею в виду саму критичность ситуации. Она должна была хоть немного головой подумать, а это, по сути, было в принципе невозможно. Уже сейчас, когда во мне всё перегорело, я понял, что есть такие факторы, которые всегда надо учитывать. Мне надо было сразу, как только эта дамочка начала просить подарки, послать её куда подальше пешим эротичным ратичным маршрутом. Они идти на поводу желания этой красотки. Однако я верил ей. Видимо, она была хорошей актрисой. И я почему-то думал, что она наверняка найдёт кого-нибудь, кто также по глупости своей начнёт ей доверять. Вполне может быть и такое. Только вот как именно она будет поступать и кого в этот раз попытается обмануть, я не знаю. Да мне это и не интересно, просто потому, что я не хочу об этом знать. Мне важно то, что пока она сообразит, в чём дело. Её долг перед несколькими банками возрастёт многократно, и тогда она будет просто в шоке. А учитывая тот факт, что сама она работать ради подобных вещей никогда не будет, можно понять, что сама Илона наверняка постарается найти кого-нибудь, кто будет за неё работать для выплаты этих долгов. Только вот кто это будет, уже не суть важно. Возможно, что кто-нибудь мне скажет о том, что пусть ради её красивых глаз теперь вкалывать тот самый Вадим. Но вот же сюрприз. Этот самый Вадим тоже не любит работать. Он привык сидеть в офисе за минимальную ставку и каким-либо образом напрягаться не будет. Ну а как же вы хотели? Ведь я до такой степени уматывался на трёх работах, что едва успевал добраться до подушки. А он привык гулять Да с шиком, а для этого нужны не только деньги, но и силы, которых в принципе не будет в такой ситуации. Так что уже только поэтому я бы посоветовал этим разумным задуматься. Ведь долги никто не отменял. Это еще хорошо, что у меня тогда возникли проблемы с документами, а то бы эта красотка и в данном случае вывернулась бы из сложившегося положения. Видели бы вы ее глаза в первый раз, когда я предложил ей оформить кредит на нее, но платить буду я. Первые два-три кредита она еще переживала, а потом это было уже в порядке вещей, и судя по всему, она банально забыла о том, что кредиты оформлялись на ее документы. Теперь же ей придется с этим столкнуться и понять, что в этот раз она совершила всего лишь очередную ошибку. Ну а что? Есть определенные нюансы, которые желательно учитывать всегда. Не стоит их сбрасывать со счетов и банально про них забывать. Такие вещи случайными не бывают. Ну а если она все таки пошла на это, то пусть привыкает к тому, что за все платить приходится. И говоря об этом, я не шучу. Тем более, что в первую очередь нужно было учитывать основные факторы те самые охотники за должниками, которых используют в таких ситуациях различные подобные конторы. Чаще всего ранее уже отсидели в тюрьме, и работать они умеют, и часто просто любят весьма жестко. Это сейчас вроде бы приняли какие-то законы, которые ограждают таких людей. Я имею в виду должников от различных наскоков коллекторов, но что-то эти законы плохо действуют. Ведь не так давно был один казус, касающийся, как ни странно, будущего сотрудника полиции. История была вообще-то из ряда вон выходящая. Представитель коллекторской конторы принялся звонить в приемную какой-то академии полиции. Я не буду называть, в каком учебном заведении учился тот. Кого этот умник пытался найти, но это и не важно. Важно было то, что коллектор принялся угрожать расправой и самому должнику, и его родным. Открыто угрожал там кислотой плеснуть в лицо матери и ещё что-нибудь, Причем он даже не пытался понять, того куда именно он попал. Во время этих звонков он даже дежурного на этом телефоне давил буквально до белого коленя. и был весьма удивлен, когда к нему в гости на работу пришли те самые полицейские. Но если бы это был обычный человек, разве за него кто-нибудь бы заступился? Это вряд ли. Иначе бы эти умники не чувствовали бы себя в безопасности. А как вы думаете, что будет делать молоденькая девушка, необременённая интеллектом, когда ее просто поставят перед фактом Раньше я, может быть, за это и переживал бы, но это было раньше, не сейчас. Сейчас мне было глубоко наплевать на всё то, что с ней будет, и как она будет разбираться с этими проблемами. Просто мне хотелось бы увидеть её реакцию, так как мне просто представить страшно, сколько бы сейчас на мою голову проклятий сыпалось с её стороны, хотя сейчас это и не суть важно. В первую очередь я хотел бы напомнить о том, что отношусь к долгам весьма предвзято. Слишком много их было ранее на мне. И слишком долго мне приходилось с ними расплачиваться, так что моё отношение тут вполне предсказуемо. Я не считаю нужным тратить своё время и возможности на то, что буду кому-то что-то должен. А учитывая тот факт, что таким образом не так уж и сложно оказаться снова в рабском ошейнике, чего многие бы сейчас явно хотели. Я понимаю, что этот вопрос надо решать по-другому. Лучше я подожду и поднакоплю средств для того, чтобы расплатиться сразу за свои покупки. Как вы думаете, в чем была основная хитрость ситуации? Именно в том, что в этом списке, который должен был предоставить мне сам данный торговец, будут указаны расценки на товары, исходя из которых я и буду делать свои заказы, так что он уже просто не сможет их изменить. И это факт. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что данный разумный может впоследствии постараться накрутить цену. Может, и с этим никто не спорит. Однако учтите, в этой ситуации основной момент Любая его попытка изменить расценки автоматически отменит не только саму покупку, но и все наше дальнейшее сотрудничество, и никак иначе. Ну а что еще можно в данном случае предложить? Ведь я свой заказ буду делать именно по его расценкам и никак иначе. А как бы он ни выкручивался, положение дел будет таково, что ему придется позаботиться о доставке груза и именно по тем ценам, которые он укажет в этом своеобразном прайсе. Это факт. Имея эти расценки, я точно смогу рассчитать все свои покупки, а также и то, насколько платежей мне стоит все это рассчитывать. Важный момент в таких делах. Я до сих пор помню о том, как часто покупали некоторые разумные, с которыми я сталкивался на земле. Эти люди почему-то даже не задумывались о том, что определенные товары стоят определенных денег. Они просто шли в магазины и брали товар. А вы думаете, для чего в тех же самых магазинах какой-либо техники, где так старательно продавцы вам втюхивают подобные покупки, сразу же сидят представители банков? Они прекрасно знают, что вы не можете себе позволить такой покупки. Просто вешают вам лапшу на уши, обещая различные беспроцентные суды и кредиты. Как результат, вы просто теряете больше денег, чем могли бы Ну кто вам мешает просто взять те же самые деньги, что вы будете потом каждый месяц отдавать за этот кредит, и просто откладывать на эту покупку? Никто не мешает. Конечно, тут же найдутся и те, кто заявит мне о том, что банально не могут себе этого позволить. Хорошо, и такое бывает. Но давайте подумаем логически. Значит, у вас откладывать деньги не получается, а кредит платить потом прекрасно получается. Не надо рассказывать мне о том, что это необходимость. Не надо рассказывать о том, что карательные меры со стороны банков пугают вас. В первую очередь, вы сами вводите эту задолженность в своеобразный ранг необходимости. Так кто вам мешает сделать то же самое с желанием откладывать деньги? Никто не мешает. Так откладывайте деньги на эту покупку. Тоже введите подобную необходимость в определенный ранг, в первостепенный, сразу после оплаты коммунальных платежей. И поверьте, Когда вы купите такой товар и примерно подсчитаете сэкономленные деньги, которые вы могли бы отдать банку, но теперь можете потратить на себя, вы изрядно удивитесь. Все только по той причине, что сумма будет значительная, и вы точно так же сможете купить себе что-нибудь еще. Конечно, тут же найдутся и те, кто заявит мне о том, что легко давать подобные советы тому, кто сам достаточно долгое время сидел в долгах. И я с этим даже не спорю. Но при этом хотел бы обратить ваше внимание на другой нюанс, на тот самый нюанс, который говорит опять же о многом. В первую очередь, он говорит о том, что есть такой фактор, как женское присутствие в жизни. Вы когда-нибудь встречались с девушкой, которая просто и даже в чем то банально не умеет экономить, которая по-любому, даже выдуманному предлогу забирает вашу банковскую карту и ходит по магазинам, даже не глядя на то, какие суммы она оставляет в этих самых магазинах? Вот когда вы будете с ней встречаться, вот тогда и рассказывайте мне о том, как можно экономить деньги в такой ситуации. Что-то я сильно сомневаюсь в том, что вы вообще сможете хоть что-то сэкономить в таком положении, ведь она старательно выгребала все деньги, которые были на карточке, а также и кредитный лимит, так что платить приходилось постоянно и откладывать что-либо на потом. Как можно было бы напланировать, в данном случае просто не получалось. Так что в сложившемся положении я бы не стал настолько наивно делать выводы. Я с радостью бы перешел на такой способ накопления средств, если бы у меня была хоть одна возможность, только вот не было ее. Что поделаешь? Любовь, однако, когда меня предали, она быстро закончилась. Было больно, но именно эта боль и дала мне понять, что необходимо быть всегда на настороже, даже те люди, кого ты считаешь чуть ли не самыми надежными и верными. В один прекрасный момент, когда именно им будет нужно, и сделают всё возможное, чтобы тебя банально уничтожить. Так что тут ничего не поделаешь. Науку эту я усвоил очень хорошо и больше такого позволять не собирался. Именно для этого мне нужен был план действий, рассчитанный до единого кредита. Как все эти разумные будут дальше действовать, мне сейчас было неинтересно. И я собирался получить то, что мне нужно. Естественно, что с Нуром Гаром мы всё обговорили. И этот разумный меня сразу же предупредил о том, что искусственный интеллект наручный будет стоить очень дорого. Поэтому я заявил ему о том, что готов приобрести его, если подобное оборудование будет стоить около тысяч кредитов, как раз в стоимость следующей партии мяса, на что он тут же насторожился. Я просто сказал, что мне нужно нормальное оборудование эффективное и долговечное, что-нибудь вроде военных разработок. Ведь я понимал, что в данном случае подобный аппарат в первую очередь тоже будет требовать нейросеть, но используя его в ручном режиме, у меня будет возможность избежать всех этих сложностей. Главное все сделать правильно. Судя по всему, даже в городе цены были примерно такие же, так как он сказал, что сам поищет что-нибудь подобное, что можно найти. Ведь я ему обещал крупную партию мяса. Вот пусть и постарается. А я уже подумаю, стоит ли вообще вести с ним такие беседы. Наблюдая краем глаза за этой девчонкой из города, которая стояла немного в стороне со своими клевретами, я заметил, что эта девушка уже практически не контролирует себя, так как было заметно, что она сильно нервничала, очень сильно надо сказать. Поэтому я понимал главный нюанс. У меня есть возможность воспользоваться ее нервозностью, хотя за ее спиной все так же молчаливо и фактически в чем то неумолимой скалой Возвышался тот самый тролль штурмовик которого я ещё в прошлый раз заметил. Скорее всего, он будет пытаться сдерживать её рвение и нервозность. Ну ладно, мне-то какая разница? Для меня главное было в том, что я заметил в этой группе того самого наглеца, который в прошлый раз хотел меня отправить на арабские работы. Наверное, и ошейник раба всё время с собой таскает. Хотя внешне он и не был похож на представителя империи Арвар, наверное, долгое время жил на территории фронтира. Именно здесь в порядке вещей делать из кого-нибудь раба при первой же необходимости, если не считать ту самую империю работорговцев. Однако за свои слова нужно уметь отвечать. Нас прислало руководство колонии. Буквально скрипя зубами, девушка с большим трудом всё-таки взяла себя в руки и сама подошла ко мне. В общем, мы решили, что тебе можно предложить, например, аж второго поколения вместе с базами знаний Всё зависит от того, чего именно ты хочешь. Можно стать техником или каким-нибудь пилотом, но на планете это тебе ни к чему. Есть обычная стандартная нейросеть колонист. В ней есть всё понемножку. Сможешь управлять техникой более эффективной, чем сейчас, да и оружие использовать. Вот так вот сразу. Да, не здравствуйте тебе, не до свидания. Подошла и начала вываливать на меня все свои глупости. Что за люди? Честно говоря, я вообще не понимаю такого поведения. Но на что она рассчитывала? На то, что я вот так вот глупо и наивно возьму и поверю в ее рассказ. Мне оно нужно. Второе поколение у меня сразу создалось четкое впечатление, что меня хотят обмануть, и тут ничего не поделаешь, это факт. Она действительно все так странно излагала, что мне становилось аж противно, как будто бы мне делают огромное одолжение, хотя по сути это я им делаю одолжение. Пусть сами попробуют отправиться туда, куда им так хочется попасть. Я же им не запрещаю этого. Более того, я буду только рад, если эти умники там свои шкурки на костях оставят. Ведь в данной ситуации я получу возможность забрать их амуницию, оборудование и даже технику. А техника у них была неплохая. Один только грузовой глайдер на той самой антигравитационной подушке чего стоил. По сути, в него можно было загрузить товары раза в три больше, чем в мой глайдер с прицепом. А был весьма значительный. Вот только я не понимал главного: зачем они приперлись сюда целой экспедицией, если еще не было достигнуто никаких договоренностей? Это же глупо с их стороны, это серьезный просчет. Однако эти разумные решили так поступить. Почему? Да откуда же я знаю? Глупость не лечится, такие вещи без договорённостей делать опасно. Подобное до добра никогда не доведет, Но они, видимо, думали, что я сижу и жду, когда же они все таки соизволят обратиться ко мне, чтобы я мог впоследствии банально заработать какую-нибудь мелочь. С их стороны это была еще одна серьезная ошибка. Не надо делать таких вещей, не просчитав все как следует. Ведь таким образом вы показываете свою несостоятельность, несостоятельность как специалистов в ведении переговоров и общении. И мне теперь даже не хотелось узнать о том, на что именно эти разумные рассчитывали, так как я банально не считал нужным это делать. Я просто смотрел на нее удивленным взглядом, ведь я понимал то, что все то, что она сейчас говорит, даже выглядит глупо. Для начала я заметил, то как тихо рассмеялся от ее слов тот самый Нургар, который тут же закашлялся и принялся собирать товар, который ему здесь могли предложить. Ну, понятно. Мы-то с ним вели разговор о поставках оборудования, как минимум, третьего, четвёртого поколений, а возможно, даже и выше, если денег хватит. А они мне второе предлагают. Зачем оно мне надо? Однако вмешиваться в её монолог я никак не собирался. Я просто слушал и пытался понять, что именно эта красотка вообще может мне предложить. А он уже откровенно смеялся. Ну а что ему ещё делать? В данном случае даже я уже с трудом сдерживался. К тому же, смех продлевает жизнь. Кстати, тот самый т штурмовик внимательно наблюдал за происходящим. Пока она тут распиналась, после чего, видимо, заметил тот факт, что я тоже уже начинаю улыбаться, тут же положил свою руку на плечо девушки, словно пытаясь остановить ее и не дать сделать какой-то глупости. Это уже само по себе говорил о том, что данный индивидуум, скорее всего, был представлен к ней для контроля. И на данный момент контролировал все происходящее, а также и даже имел право вмешаться, чтобы не допустить какой-нибудь глупости с ее стороны. Хотя вообще-то, если подумать головой, то сама эта девушка по сути уже должна была бы давно обратить внимание на тот факт, что я смотрю на нее с улыбкой идиота, который просто не понимает того, чего она от меня добивается, а торговец, с которым мы только что беседовали, при всем этом как-то странно и тихо подхихикивает. Уже бы только поэтому на месте этих разумных я бы прекратил нести чушь и задумался бы, а так ли мне нужно то, что они рассказывают? Может, мне вообще не стоит реагировать на всё это? Но они чего-то ждали, на что-то надеялись. Мне же оставалось только задумчиво покачивать головой, мысленно усмехаясь, хотя даже я в конце концов действительно не выдержал, и улыбка вылезла на моё лицо. После чего он и отреагировал. А кто вам сказал, что мне все это нужно? Коротко пожал я плечами, сразу же заметив растерянный взгляд со стороны этой девушки. У вас стоит такая же нейросеть, как вы мне предлагаете? Почему-то мне кажется, что совершенно другая и явно не второго поколения. Или же я ошибаюсь? Нет, я уверен в этом. Так почему вы мне предлагаете то, что никогда бы не поставили сами себе? То есть вы считаете, что я достоин откровенного мусора? К тому же, она мне не нужна для того, чтобы управлять таким вот оборудованием второго поколения, как видите, по моему глайдеру. Может быть, вам бы она пригодилась, но мне такой хлам не нужен. Я себя не на свалке нашел, чтобы совать себе в голову, что попало. Вам никто не мешает доказать мне правоту собственных поступков. Вы считаете, что моя работа не стоит особых затрат? Прекрасно. В таком случае я вас не задерживаю. Прошу Проявите свою самостоятельность и докажите, что можете что-то сделать сами. Примерное направление падения этого корабля вы знаете. Куда отправляли того же самого пилота на челноке, тоже знаете. Так что вам никто не мешает пройтись туда самостоятельно и попробовать найти пропавший челнок. Кстати, у меня тут для вас кое-что есть. Глухо рассмеявшись, я вытащил мешок, в котором привёз им останки пилота челнока, и просто вывалил перед этими разумными, которые даже с некоторым ужасом смотрели сейчас себе под ноги. Мне кажется, что это всё ваше, продолжая смеяться, я указал на вывалившиеся из мешка кости, обтянутые кожей. «Это же был тот самый ваш пилот. Забирайте, а меня вы так дёшево не купите. Я не собираюсь идти на поводу ваших желаний. Хотите получить от меня помощь? Так в этом случае вам придется постараться заплатить мне достаточно достойное вознаграждение, а не тот хлам, который везде можно за бесценок найти. Ой, забыл. Челнок-то теперь уже мой. Я его нашел и совершенно не обязан вам отдавать свою находку. Или вы по-другому считаете? Насколько я помню, по закону этот аппарат сейчас принадлежит тому, кто его нашел бесхозным. А вот там в качестве доказательства видеозапись того, как я именно его нашел». Как я и говорил, ваш пилот был идиотом, высунулся из своего челнока там, где этого делать не стоило. Полюбуйтесь, внимательно осмотрев видео на планшете, чего, кстати, не сделала сама эта девушка. Тот самый тролль штурмовик молча отдал его мне, после чего снова как-то странно посмотрел на эту растерянную девчонку, видимо, подталкивая ее к очередной беседе. Но ты хотя бы понимаешь, что не сможешь использовать это оборудование. Тяжело выдохнув, девушка снова принялась штурмовать бастионы моего упрямства. Для этого аппарата нужен пилот, а у тебя нет нейросети, ни тех самых баз знаний. По сути, ты ничего не можешь поделать. Уже только поэтому ты и сам должен понимать, что будет гораздо лучше, если этим аппаратом будем пользоваться мы. Мы тебе заплатим за возможность его забрать. Сколько ты хочешь? Такое оборудование, которое достаточно старое, дорого не стоит, а так Тысяч пятьдесят кредитов. Честно говоря, лучше бы она промолчала, так как я практически сразу понял, что она врет, И это не была какая-то ультраинтуиция. Нет, дело в том, что даже тот старый тролль штурмовик, который её сопровождал, при этих словах девушки как-то странно хрюкнул, словно подавился собственными мыслями. И уже только поэтому я понимал, что все это, что она мне говорит, вранье чистой воды. Если им это оборудование действительно не нужно и является чуть ли не мусором, так что же они так за ним гоняются? Тем более, если даже сам его поиск связан с таким большим риском, ведь все эти экспедиции банально могут погибнуть, отправившись в те места, где находился сейчас этот аппарат. Это всё уже само по себе даже звучало глупо. Естественно, что как только я это всё услышал, то снова равнодушно пожал плечами и заявила о том, что если это действительно такой мусор, как она заявляет, то в данном случае не вижу даже смысла тратить свои нервы на них. Парень, давай поговорим серьёзно. Тяжело вздохнув, в дело вмешался уже этот самый старый тролль, который на самом деле мог являться куратором экспедиции, в отличие от молоденькой девчонки, которая ничего внятно сказать не могла. Нам нужен этот челнок. Ты, парень, не глупый и прекрасно ко всему подготовился. Также ты понимаешь, что использовать его все равно не сможешь. Для этого тебе нужна нейросеть, импланты и базы знаний. Все это деньги, у тебя их нет. У тебя нет возможности использовать такое оборудование. Поэтому оно тебе ни к чему. Оно будет просто стоять там и гнить, пока не испортится. Любому челноку нужно обслуживание техников. Все это опять же стоит денег. Пока ты можешь его нам продать. Можешь, но проблема в том, что если ты этого сейчас не сделаешь, то потом цена на него упадет еще больше. Торговцы могут привести челнок, который мы выкупим без каких-либо проблем или сложностей, и тогда ты останешься без ничего. Но если ты все таки надумаешь продать это оборудование, то мы можем его у тебя приобрести. Возможно, ты хочешь получить что-то стоящее? Только скажи, если есть возможность, то мы постараемся тебе предоставить такой товар. Но ты сам должен понимать, что определённое оборудование, вроде и тех же нейросетей четвёртого и пятого поколений, требует достаточно высокий уровень интеллекта. А если он у тебя, это надо проверять. В медкапсуле. мы можем тебе всё это устроить и достаточно быстро. Надо только ошейник раба себе на шею надеть. Тут же оскалился в ответ я, сразу же заметив то, что и он растерялся, после чего продолжил своё наступление. На себя одевайте все эти ошейники. И вообще, чего вы ко мне привязались? Хотите туда сходить? Идите сами. Хотите сдохнуть? Вам никто не запрещает. А в рабы я к вам записываться не собираюсь. Одному уже поверил, хватит. Да, он был просто ошарашен таким откровением с моей стороны и тут же принялся объяснять, что никто не собирается меня в рабы записывать. Просто надо пройти обследование, и они тогда смогут посоветовать мне то, что подходит. А пока нет данных обследования, то какой им смысл предлагать мне оборудование, которое я, возможно, даже использовать не смогу. В данном случае я его вполне понимал, но была одна очень важная деталь, про которую он забывал. Я тут же указал на того самого красавца, который хотел надеть на меня арабский ошейник в прошлую нашу встречу, на этого самого умника из их сопровождения. И вот тут замерли буквально все, ведь подобное высказывание тот сделал, даже не подумав о последствиях. А теперь наступили те самые сложности, которые они получили из-за слишком болтливого языка собственного сотрудника. Удивление со стороны тролла, который медленно повернулся к этому разумному, было настолько ощутимо, что его можно было ножом в воздухе порезать. Этот же умник принялся растерянно оправдываться, мол, думал, что я простой колонист, но, как оказалось, даже в отношении колонистов так себя вести нельзя. Он попытался извиниться. Я имею в виду командир группы штурмовиков Не самого этого ублюдка. Как ни странно, этот разумный, оказавшийся обычным охранником, даже и не думал извиняться, так как не видел в этом ничего странного. Ну и что такого в том, что он аборигену хотел указать его истинное место? Я же дикарь, а значит, по их меркам, и не человек. Ну да, может быть, так оно и есть, но также ему стоит учитывать еще и тот факт, что есть достаточно большая сложность которая заключается именно в том, что за такое высказывание теперь нужно кому-то ответить. Я тут же заявил, что не желаю иметь дело с теми, кто норовит надеть на меня арабский ошейник, просто так, потому что им захотелось. Поэтому с этими разумными я никаких дел иметь не буду. Этот тролп попытался объяснить, что данного разумного они могут просто выкинуть со службы, банально оставив в этом посёлке. И пусть что хочет, то и делает. Видели бы вы глаза этого умника, когда тот понял, что его командир не шутит. Паника буквально попёрла из него так, будто бы внутри у него забурлил целый котёл эмоций. Я же в ответ просто пожал плечами. А мне-то какая разница? Заметив вопросительный взгляд со стороны этого старого бойца, снова заговорил я. Мне достаточно и того, что вы такое собирались провернуть. Сколько именно таких умников среди вас, я не знаю, но вы неадекватны. Я веду дела только с теми, кто адекватен. А те, кто слишком много о себе мнит, пусть попробует сам пройтись и достичь того, чего хочет. А на больше рассчитывать я бы вам не рекомендовал. А сейчас извините, у меня и своих дел хватает, некогда с вами тут языками чесать. Хотите попробовать что-то добыть? Пожалуйста, компас вам в руки. Уже садясь в глайдер, я заметил то, что этот старый тролль стоит и о чем то судорожно размышляет. Зато несколько охранников во главе с тем самым провинившимся сейчас старательно косясь на меня что-то обсуждают. Интересно, они сегодня захотят попробовать догнать меня в лесу, чтобы все таки одеть рабский ошейник или потерпеть немножко. Ну про остальных я не знаю, но у этого охранника выбора теперь просто нет. Предупреждение, которое ему высказал тролль, было отнюдь не шуточным. Так что скорее всего, его банально уволят из охраны, когда они только вернутся в город, Так что выбора у него действительно теперь просто нет. Ему нужно продемонстрировать результат, иначе его банально спишут. Спокойно развернув свой глайдер, я направился в обратную сторону, буквально спиной ощущая взгляд полной ненависти. Именно поэтому я и решил снова пройтись своеобразной змейкой, создавая по пути различные каверзы и ловушки. Ну а что, если они захотят за мной погнаться, то это будут уже их собственные проблемы. Главный нюанс был в том, что я шарашил представителей руководства колонии тем, что тот самый челнок, на который они так рассчитывали, уже принадлежит мне. Нет, конечно, кто-то может сказать, что сейчас эти разумные могут легко и просто отправиться туда, где рухнул корабль, и сами найти тот челнок. Начнём с того, что я им пользоваться действительно не могу. И что тогда? А тогда они его просто заберут. Я могу предъявлять на него сколько угодно права. Но не буду же я сидеть возле него вечно, Они просто дождутся того самого момента, когда меня там не будет, и заберут пустой аппарат. К тому же, у него та самая парель уже опущена. Я не могу ее закрыть, потому что просто не умею им управлять. Надо будет подумать над этим вопросом. Например, поставить там какую-нибудь ловушку. Тоже интересный вопрос. Только там основная ловушка заключалась именно в том, что местные змеи сами должны были позаботиться о безопасности такого имущества. Будет ли так на самом деле, я не знаю, но у меня есть определенные сомнения, поэтому я сейчас буду ждать хоть какую-нибудь реакцию со стороны руководства колонии. И все только по той причине, что никогда не стоило забывать о главном. Как ни крути, но не эта девчонка решает подобные вещи. Такие вещи решают другие разумные. Сейчас я не дал ей возможности найти какой-нибудь вариант решения этой задачи, связавшись со своим покровителем в городе, кто мог бы попытаться срочно исправить эту ситуацию. Я достаточно быстро постарался выскользнуть из этого положения, ошарашив их тем фактом, что не собираюсь иметь каких-либо дел с теми, кто так себя ведёт, чтобы они там не говорили бы и не планировали. Но вся эта ситуация сложилась именно таким образом, что им банально нечего было мне предложить. Но это уже все должно было беспокоить именно их самих, но никак не меня. У меня и другие проблемы были. Пару часов я петлял по лесу, пытаясь найти возможность как-нибудь извернуться в сложившемся положении. Но, как оказалось, я был никому не нужен. Меня никто не преследовал. Видимо, в этот раз они решили не рисковать своими жизнями. А вот только когда я расслаблюсь, можно будет за мной погоняться. Ну-ну. Только вот я бы на их месте на все это не рассчитывал, хотя бы и по той причине, что заранее предполагаю возникновение определенных проблем. Они могут сколько угодно сейчас думать о том, что у них есть какие-то возможности, но есть также и один очень важный факт это торговля. Без торговли их колония погибнет. Я уже знал о том, что некоторые колонии во фронтире без поставок с территории содружества банально впадали в дикость в прямом смысле этого слова. Почему? Да тут все было просто и вполне объяснимо. Где сосредоточены основные производственные мощности всего того, что может каким-либо образом поспособствовать развитию колонии? Я имею в виду те самые заводы, которые производят различных дроидов, те же нейросети и нейроимпланты, не говоря уже про базы знаний. Все это находится в центре содружества. Такие производственные мощности сосредоточены именно в этих центральных государствах этого государственного образования, но никак не где то на территории фронтира. Фронтир в данном случае выступал как своеобразный источник ресурсов. С его территории поставлялись ресурсы, фактически за бесценок, в центральные миры содружества, откуда обратно поставляли устаревшее оборудование. Ведь тут всем было понятно то, что никто не будет поставлять что-то достаточно современное, особенно учитывая рвение жителей фронтира захватить что-нибудь чужое. Я имею в виду тех самых пиратов. Да, многие из них часто маскировались под законно послушных граждан содружества. А многие законопослушные граждане Содружества банально превращались в пиратов на этих территориях, так как у них просто не было выбора. Им надо было таким образом выживать. И это был очень важный факт, про который не стоит забывать. Так что с торговцами ссорятся, эти разумные банально не станут. Ведь именно торговцы и поставляют различные оборудования на территорию фронтира. Все эти разумные со своими нейросетями, базами знаний, и имплантами Просто бессильно перед дикой природой, когда возникнет ситуация, в которой нужно выживать по старинке. Это они еще не знали того, как я начал охотиться на различных животных, которые жили здесь. Я имею в виду капканы и ловушки. А если взять тех же змей, я просто брал кусок мяса тех же самых кротов-гарцов, которых здесь были тысячи, и заманивал с их помощью змей в ловушку, в бочку, которую обнаружил среди обломков корабля. И заползая вот в эту бочку снаружи, где был специальный подъем, эти существа банально падали внутрь, оказываясь на ее дне и просто не могли выбраться. После чего я их вполне себе спокойно добивал ударом в голову той самой 4-миллиметровой пулей и бил я в основании их черепа, благодаря чему достаточно быстро заполучал нужную мне добычу. Тем более, что это мясо продавалось куда дороже. Так почему бы мне его не добывать? А кожа у них была мягкая и достаточно эластичная. Что можно было использовать для той же одежды. Хотя чешуя особо крупных особей явно имела прочность хорошей стали. Об этом я уже не старался кому-либо напоминать, но я все же заметил задумчивый взгляд того самого Нурагара, который снова в этот раз разглядывал мой жилет. Ему явно подобная одежда импонировала, но раскрывать все свои секреты я не собирался, так как не видел для этого никаких причин. Да и голова у него сейчас была забита другим Он думал над тем, как бы выполнить мой заказ и при этом не нарушить договоренностей. Про его личную выгоду я не говорю. Все это я думаю, и так всем было понятно. Вот пусть и постарается, не только ради меня, но и ради себя. Я же в данном случае думал больше о том, какая выгода будет лично мне от сотрудничества с ним. В этот раз я доставлю достаточно крупную партию, как я и обещал. К тому же, мне нужно было бы по возможности постараться как можно больше обчистить обломки, которые я обнаружил, от всего того, что там только может быть ценного. Кстати, один из отсеков, который также упал целым куском, привлёк мое внимание, и я долго думал над тем, как мне внутрь пробраться. Но, как я уже говорил, довольно тяжелые бронированные двери просто заклинило от удара. Пришлось искать те самые каналы вентиляции, через которые я и проник внутрь. Внутри я застал целый машинный зал. Какие-то колбы стояли ровными рядами и слегка гудели, светясь в темноте. Их свет был такой странный, слегка голубоватый, а каждая такая колба была где-то размером в три десятка метров в высоту и в диаметре метров 10 каждая. Судя по гудению, это было что-то связанное с энергией. Неужели реакторы? Как только я это понял, то сразу испугался. Мне еще не хватало, чтобы я радиации тут нахватался. Однако, видимо, сейчас они были не опасны, всё только по той причине, что я обнаружил кучу погибших разумных, и погибли они, видимо, от удара по поверхность планеты, потому что все их тела выглядели достаточно покорёжены. Ну швыряло их здесь во время посадки, как теннисные шарики между двумя теннисистами международного класса. Долго придётся потом отмывать не только сам этот блок, но и различные скафы, которые я здесь с них поснимал. Их было очень много, аж два десятка. Кстати, Через вентиляцию сюда, видимо, и змеи заползали, потому что все трупы оказались осушенными, хоть и переломанными. Честно говоря, я не понимаю того, почему эти змеи не испугались такого грохота падения крупного объекта на планету. Обычно дикие животные боятся различных нюансов подобного рода, а тут. Кстати, я заметил еще кое-что. Дело в том, что змеям свет местных светил никак не повреждал. Помните, про ту бочку я рассказывал, в которую этих змей ловил? Так вот, А пару раз я специально оставлял одну змею в этой бочке. Самую маленькую выбирал. Просто мне очень хотелось бы узнать о том, что может произойти с этими змеями, и когда над бочкой пройдут местные светила, и их свет попадет внутрь бочки. И вот же чудо, ничего не случилось. А когда я эту бочку опрокинул, то змея так чесанула по этим камням к себе в нору так быстро, что аж искры полетели от камня при трении ее чешуи. Что же это может все означать? Не связано ли паника этих змей, когда они пытаются спрятаться в своих норах, именно с тем фактом, что скалы во время рассвета, а также и заката этих своеобразных светил в данной звездной системе как-то странно начинают гудеть? Честно говоря, я никогда такого не слышал. Но другие камни, стоявшие вроде своеобразных скальных выступов, я даже в лесу встречал, и там не было ничего подобного. Я имею в виду подобного воздействия. Не было этого шума и вибраций. Тут же она была. Почему? С чем это может быть связано? Придется как следует подумать над всем этим странным положением. К тому же, мне не стоит забывать еще кое о чем. Есть опасность того, что пытаясь пробраться через такие вот своеобразные лабиринты вентиляции, в заблокированные отсеки, я могу напороться на какую-нибудь заблудившуюся змею. Хотя и тут есть такой интересный нюанс. Эти змеи не оставались в этих металлических, словно они считали, что это место их ничем не защитит, немного подумав. Я решил одну такую змею зафиксировать на открытом пространстве между скалами во время восхода или заката этих самых светил. Ну, закат, видимо, не так опасен для них, а вот восход надо подумать об этом. К тому же никогда не стоит забывать о том, что эти животные действуют именно благодаря своему инстинкту. А с чем это может быть связано? К сожалению, у меня не было оборудования для проведения изысканий, чтобы выяснить тот факт, что за материал представляют из себя скалы. Ведфри они не просто так гудеть начинают при лучах восходящего светила, они в тот момент становятся ярко-красными. Почему? Вопросов было очень много, а вот ответов не было. Тем более, что сейчас ответ искать мне было некогда. По пути к скалам и обратно я старательно охотился и добавлял добытое мясо в коптильне, старательно собирая все, что только можно. Запас мяса я делал с большим запасом, так как и по нему был один очень важный нюанс. Рано или поздно в это место припрётся кто-нибудь еще, Однако из ближайшего поселения охотники сюда направляться не желали, а из других поселений далековато было. Да и опасность обычных территорий этой планеты никто не отменял. все таки не зря мой бывший хозяин предпочитал использовать рабов в качестве своеобразной приманки и поиска добычи. Ведь когда я искал для него добычу, то обычно сначала указывал ему подходящие маршруты в то место, куда направлялось животное. Он доезжал до того места, где видел, что опасности нет. А вернее, он доезжал именно до того места, куда доходил я, а потом действовал дальше, уже пешком. Он не рисковал направляться в те места, где можно было в любой момент наткнуться на какие-нибудь неприятности. Можно было встретить сюрпризы от каких-нибудь тех же горцев, которые постараются тебя неприятно удивить своими подземными ловушками. Да вы только представьте себе, что на таком глайдере надо проехать достаточно большую территорию, причем по различным местам, где может быть все что угодно: достаточно открытые места вполне себе безопасны, те же кроты-гарцы не роют себе норы там, где поблизости нет каких-либо лесов или насаждений. Именно по таким пространствам старательно передвигаются торговцы, не рискуя попадать на подобные ямы. К тому же их устройство глайдеров третьего поколения, имеющих своеобразную антигравитационную подушку, позволяет им пересекать подобные ямы без особых проблем, потому что эти ямы обычно меньшего размера, чем днище у такого глайдера. А вот если под ним резко выдернуть поверхность земли, вроде своеобразного обрушения поверхности, чтобы потеряв опору, этот аппарат резко клюнул носом, тогда он может врезаться, и скорее всего, его придется ремонтировать. Только вот для этого нужна достаточно большая яма. Ещё немного поразмыслив над такой возможностью, я решил, что есть один интересный шанс. Я примерно рассчитал скорость таких глайдеров, которую когда-то видел у такого же аппарата у приезжающего торговца. Скорее всего, он так и будет ехать, если направится вслед за мной с такой же примерно скоростью. Сильно разгоняться здесь никто не будет, потому что территория для него незнакомая, но даже в таком режиме подобный глайдер двигается куда быстрее, чем мой гусеничный аппарат. Как результат, можно понять такой нюанс: Можно сделать своеобразную ловушку раньше, не доезжая до ямы этих самых кротов. То есть мне нужно выдернуть поверхности из-под глайдера преследователей за пару-тройку метров до ямы. Естественно, что когда он резко потеряет опору, такой глайдер клюнет носом, но не сразу. Инерцию никто не отменяет. Как факт, этот аппарат продолжает движение по инерции, уже клюнув носом, влетит прямо в ту самую яму. Да, она не сильно большая, и весь глайдер в неё вряд ли завалится, но шанс того, что он там застрянет, будет достаточно велик. Добавьте сюда ещё и тот факт, что обычно пилоты такого глайдера уверены в том, что их аппарату ничто не угрожает, поэтому они будут ехать прямо, если такую ловушку подстроить, например, посреди поляны, где всё вокруг изрыто норами этих самых гарцев, и вокруг имеются те самые ловушки, то выбраться из этого глайдера не сможет никто. Все эти разумные сами, выходя из глайдера, попадутся в другие ловушки, что тоже немаловажно, чем я и собирался потом воспользоваться, так как и сам прекрасно понимал тот факт, что если сейчас они не стали меня преследовать, то это еще не показатель. Скорее всего, эти разумные все равно попытаются мне как-нибудь навредить, особенно те, кого я уже обидел. Так что в следующий раз я уже жду очередных гостей. Представители руководства колонии наверняка проявят себя и постараются избавиться от того разумного, кто вызывает у меня своеобразную агрессию. К тому же, в следующий раз, скорее всего, для переговоров они могут привлечь кого-нибудь более сообразительного в этом вопросе. Но эта девчонка слишком молода и слишком подвержена эмоциям, которые, кстати, не приведут ее ни к чему хорошему. Вообще-то иногда нужно и головой думать, прежде чем предлагать какую-то глупость. Ну, давайте просто подумаем, сколько по расценкам колонии может стоить та же самая нейросеть второго поколения. Я не зря и сказал о том, что этого мусора везде хватает. Я нашел несколько своеобразных упаковок в каютах разумных, которые уже постарался разграбить. Добравшись до них, я старательно искал различные тайники и поэтому срывал обшивку, пытаясь найти хоть что-то, и даже в паре мест нашел пару интересных ящичков. Так вот, в таких тайниках, кроме различных капсул каких-то препаратов и еще чего-либо, были те же самые обезличенные банковские чипы, а также и своеобразный набор кристаллов и пластиковых капсул. Знаете, это было что-то вроде своеобразного пластикового Kinder-сюрприза. Внутри что-то находилось. По маркировке на корпусе это было нейроустройство. Судя по всему, это либо импланты, либо нейросети. Просто для этого, чтобы полностью понять, что у меня имеется сейчас, мне нужен тот самый считыватель, а возможно и искусственный интеллект, который просто просканирует данные с этих капсул и выдаст мне по ним информацию. Так что, возможно, мне и покупать-то ничего не надо. Но я просто скажу вот что: среди этих капсул были разные, и на некоторых была особая маркировка цифры. Цифра 2 попадалась чаще всего, реже цифра 3, но парочку таких капсул я нашел из цифры 4. Не говоря уже про странный сундучок в одних довольно роскошных покоях, я бы хотел, конечно, добраться туда с помощью ремонтного дроида, всего лишь по той причине, что там внутри была хорошая мебель, которая могла бы мне пригодиться впоследствии, но через вентиляцию ты её не вытащишь. Возможно, это была каюта капитана. Всё может быть. Так вот, там я нашёл несколько таких странных капсул с маркировкой 5 и целый набор различных кристаллов, и уже только поэтому надолго задумался. Надо будет как следует постараться разграбить все, что только возможно. Жалко, что я весь этот блок стащить не могу. Но вы себе только представьте такое развитие событий. Взять, например, такой жилой модуль, обшить его по периметру теми самыми бронированными многометровыми плитами и закопать под землю. Чем не бункер? Сделать от него несколько подземных выходов, можно даже целый подземный гараж для глайдеров устроить, не говоря уже про всё остальное. А если ещё и удастся разобраться с модулем, например, с системой жизнеобеспечения, то тут вообще праздник какой-то будет. Такой бокс можно закрыть на сотню лет, и никто тебя там не достанет. Кстати, размышляя над тем, как бы мне открывать двери в заклиненные помещения. Я внезапно вспомнил про усилия и рычаги. Ну а что? Кто мне мешает попробовать при помощи рычага открывать эти самые заклиненные двери? Но ну, нет у меня сейчас того самого дроида ремонтника. Хотя я понимал, что скорее всего эти двери заклинены именно гидравликой. То есть чтобы иметь возможность их нормально открывать, надо сбросить давление в этой самой гидравлике, иначе можно пупок надорвать. Но где надо искать эти механизмы? Обычно, если вспомнить, к примеру, все то, что происходило в том же трамвае или троллейбусе, такие механизмы находятся над дверью. Как максимум, если учитывать тот факт, что мы имеем дело с космическими технологиями, может быть что-то и под дверью имеется. Я решил попробовать сорвать те самые панели, которые находились рядом с этими дверями. Ну а что? Время-то идет. Я не уверен в том, что эти умники из города не додумаются прислать сюда новый челнок, который у них там имеется. Как факт, может быть сюрприз, но уже для меня и весьма неприятный. Что же тогда делать? Только принимать меры. Я постарался в первую очередь найти железку, из которой решил сделать своеобразное подобие лома. Ну а что? Этот самый лом мне и был нужен. При его усилии мне было проще ломать те самые панели, которые находились рядом с дверями. И вот же кавер за ситуацией. Двери были действительно мощные и тяжело бронированные. Рядом с ними стена тоже довольно толстая и из металла, но эти панели, как оказалось, действительно банально прикрывали механизмы закрывания. Я понимаю, что во время боя никто не будет сидеть пару часов, выковыривая эти панели, чтобы открыть механизм. Это и дураку понятно, но сам факт того, что механизмы находились за достаточно тонкой панелью, заставил меня расхохотаться буквально до икоты. У меня была просто истерика. Я столько времени потерял, пытаясь пролезть туда именно через вентиляцию. Ободрал себе руки и ноги, пытаясь вытащить через нее те самые скафы и оборудование разумных, которых обнаружил в таких помещениях. А надо было всего лишь просто и даже в чем то банально оторвать эти самые панели. Возможно, что вы тут же спросите у меня о том, в чем же заключалась та самая банальность. Да всё в том же. Когда я оторвал правую панель, то там были механизмы и даже своеобразные колбы, ну вроде гидравлики. И тогда я решил проверить и со второй стороны то же самое место, оторвав панель справа от дверей. Я просто сполз с постели от хохота. Почему? Да потому что там был рычаг, аварийный рычаг открывания дверей. Вот скажите мне, пожалуйста, Подходит какой-нибудь разумный сюда, который облачен в достаточно мощный штурмовой доспех, имеющий те же самые сервоприводы, позволяющие такому разумному применять довольно большие усилия. Так кто мешает ему буквально вырвать такую панель одним движением, сдернуть этот проклятый рычаг вниз и просто раздвинуть двери? Никто не мешает. А делают ли они это? Сомневаюсь. Я в этот момент просто вспомнил одну книгу, которую когда-то еще в детстве читал на Земле. Там был фантастический рассказ о том, как двое детей из будущего совершенно случайно попали в музей прошлого и застряли в нем. Они умерли в этом музее только по той причине, что отключилось электричество, и двери, которые обычно открывались при их приближении, надо было открывать, толкнув рукой, просто отогнув ее в сторону. Система безопасности так срабатывала в случае отключения энергии, но эти дети даже не додумались до такого. Они просто сидели под дверью и ждали, пока кто-нибудь им откроет дверь. Но так как вся автоматика была отключена, они ничего не смогли сделать. Вот тут, может быть, было точно так же. Те же техники могли знать про такой способ открыть двери, но не упоминали его никогда при посторонних. А зачем им это может быть надо? Возможно, что вы тут же спросите у меня о том, почему я именно так подумал. Да хотя бы потому, что видел главный нюанс. Некоторые двери были закрыты, Но кто-то прожигал в них довольно крупные, почти трёхметровые дыры. Скорее всего, это делалось той самой плазмой. Но если речь идёт о том, что пираты столкнулись с архами, которые старательно используют плазму, то, по-моему, ответ вполне очевиден. Это архи прожигали двери. Ну, конечно, исходя из всего этого можно сразу же понять следующий нюанс. Жуки просто не знали о том, что есть такой рычаг сбоку от дверей. Сорвав этот рычаг вниз. Я услышал тихое шипение стравливаемого давления с гидравлики и снова расхохотался. Лишь затем я смог подойти и попытался открыть эти двери. Да, они туго открывались. и отошли в сторону едва наполовину от своего дверного проёма. Конечно, я и сам прекрасно понимаю, что можно постараться и в качестве своеобразного усилия использовать тот же глайдер. Тогда рывок будет сильнее, и дверь, возможно, уйдет дальше в свой проем, который явно был заклиненным от ударов. Там вся стена волной пошла, а это всё-таки металл, и это вам не шутки. Но сейчас для меня было важнее другое. Я старательно начал обносить всё, что только возможно, всё то, что не мог раньше через вентиляцию вытащить наружу, так как количество трофеев теперь значительно увеличилось. Именно так прошло ещё две недели. Я снова отправился в посёлок, теперь уже заранее подготавливая ловушки. Например, ту же самую ловушку для глайдера, которую я задумал сделать на поляне, где было полно этих самых нор Я понимаю, что по следу глайдера преследователи быстро поймут, что эту поляну лучше объехать. Но если они будут преследовать меня на глайдере того же третьего поколения, на антигравитации, то наверняка захотят проскочить эту поляну по прямой линии. Но ну, по той простой причине, что эти ямы им ничем не угрожают. Так что именно поэтому, добравшись до центра этой поляны, я специально выкопал там на твердой поверхности канаву глубиной около метра и шириной метра полтора. Возился я достаточно долго. При всем этом старался не забыть о возможностях любых подобных устройств, которые я по крайней мере хоть как-то видел. Мне было нужно по возможности постараться сделать так, чтобы ловушка располагалась как раз на пути следования глайдера, пилот которого банально захочет срезать маршрут и как факт просто влетит в эту яму. Я на всякий случай постарался сделать так, чтобы у меня была возможность заставить своеобразную панель, которую я там выложил, рухнуть под землей, вынудив эту яму оголить свое дно. Для этого я использовал планки из разломанной на куски панели, которые теперь и стали своеобразным перекрытием. Так что мои потенциальные противники, если и захотят догнать меня побыстрее, банально попадутся в эту ловушку. То есть все мои расчёты сейчас говорили о том, что те, кто меня будет преследовать, как бы они ни торопились, всё же пересекут эту поляну. Она была расположена достаточно далеко от посёлка, и до неё практически не было мест, где потенциальный противник может попытаться меня перехватить. И как факт, можно было понять, что есть шанс всё-таки получить нужный мне результат. Ближе к поселку они явно меня даже попытаться догнать не смогут. Все только из-за того, что слишком много, может быть, свидетелей произошедшего. А вот поймать меня при попытке удалиться как можно дальше им никто не помешает. И только после этого, как закончил эту ловушку, я смог наконец-то отправиться в поселок. Я понимаю, что звук едущего старого глайдера, тем более на гусеничном ходу, достаточно далеко можно услышать в этой местности, но все равно по старой своей привычке я не стал выезжать из леса, не осмотревшись, как следует, и только после того, как увидел в поселке стоявший глайдер торговца, не считая остальных транспортных средств, я направился к нему. По крайней мере, при этом торговца, никто из данных разумных не будет делать глупостей. Уж он-то не позволит на меня напасть по той простой причине, что ему мои услуги нужны, настолько серьезно нужны, что он будет даже готов на откровенную конфронтацию с представителями руководства колонии. Как я уже говорил, торговля имеет большое значение для этого города. Чтобы они там про себя не возомнили, но конфликт с торговцами может привести к блокаде города. Это совершенно не то, чего бы они хотели. О, наконец-то ты приехал, радостно усмехнулся торговец, когда наконец-то мой глайдер выехал на площадку и приблизился практически вплотную к его аппарату. Я кое-что нашел из того, что ты хотел. Вот, смотри, это наручный скин. Правда, всего лишь третьего поколения, но аппарат надежный. военная разработка, которую использовали в виде тактического планшета. Но его вычислительных мощностей должно тебе хватить, ведь его оператору не всегда удавалось использовать свою нейросеть именно для работы с каким-нибудь транспортным средством. Как мы и договаривались, я предоставлю тебе этот аппарат за партию груза на 50 тысяч кредитов. Хотя продать можно его и дороже, но этого не будет. Я тебе его обещал. Кстати, вот тут вот смотри, вот так он активируется. Одень на руку и нажми на вот эту красную пиктограмму. Как только она позеленеет, этот искусственный интеллект будет распознавать только тебя как пользователя. Для этого он делает забор крови при помощи укола иглы, после чего никто не сможет его активировать, кроме тебя. Вот, видишь? Получилось. А теперь смотри. Вот здесь есть список товаров, которые я могу тебе доставить. Здесь есть и перечень, и цены. Только заранее предупреждаю, что в данной ситуации цена может варьироваться но не больше чем процентов на 5. Все будет зависеть от того, где этот товар находится. Находится ли он здесь или же его надо доставить откуда-нибудь с вольной станцией. Тут уж я ничего поделать не могу. Но если и будет дороже, то я тебе об этом расскажу сразу же. Да, все обстоит именно так, как я и предполагал. Поэтому я вполне спокойно воспринял его информацию. Тут же проблема была в том, что этот искусственный интеллект уже явно вызвал определенный интерес устоявших по соседству разумных, среди которых уже привычно я увидел того самого гиганта с зеленоватой кожей. Судя по его нахмурившемуся лицу, это был весьма неподдельный интерес, ведь даже он уже понял тот факт, что я их немножко перехитрил, поэтому им не оставалось ничего другого, как просто наблюдать за происходящим. По сути, этот наручный искусственный интеллект представлял из себя э такое устройство на достаточно широком браслете. Сам браслет был сантиметров в 10 шириной. При активации загорался квадратный графический экран со стороной сантиметров в 15 прямо над кистью руки, и на нем можно было делать определенные действия, что тоже было немаловажно для меня. Также я заметил и своеобразную программу для управления оборудованием. И когда я нажал на эту программу, то тут же высветился режим поиска оборудования, которым можно управлять. А так как свободное оборудование найдено не было, искусственный интеллект тут же запросил информацию о том, почему он не может обнаружить устройство и к какому классу оно имеет отношение. Я понимаю, что истребителем такое устройство управлять в принципе не сможет. Всё только по той причине, что для этого нужно нечто большее, чем простой и довольно слабый искусственный интеллект, скорее всего, предназначавшийся для обработки массива информации, поступающей его оператору в режиме реального времени, ведь он был тактическим устройством. Увидев тот факт, что запасов памяти тут достаточно, ну, по крайней мере, для такого старья, я согласно принялся отмерять свой груз. Естественно, что мясо скальных змей понравилось жителям в колонии, и не только им. Как оказалось, на днях в колонию прилетал торговец с ближайшей вольной станцией, и он достаточно быстро закупился товаром и забрал груз даже у этого торговца по хорошей цене. Конечно, кто-нибудь тут же поинтересуется тем, по какой причине руководство колонии не попыталось договориться с торговцем о том, чтобы он помог им найти тот самый челнок, не говоря уже о том, что можно было бы попросить его помощь вывести что-нибудь ценное за долю малую. Ну да, Судя по всему, руководство колонии само прекрасно понимало, что в этой ситуации при любой попытке сделать что-то подобное, они наткнулись бы на отказ со стороны торговца, который просто забрал бы все себе, а потом просто предложил бы им выкупить у него этот самый челнок именно по его полной стоимости. Вряд ли они на это могли бы пойти, так что тут ничего не поделаешь. К тому же, пока мы занимались торговлей, сам этот Нургар рассказал мне о том, что руководство колонии, хотя и попыталось у этого залетного торговца торговать один из его челноков, добиться нужного им результата так и не смогло. Видимо, по весьма простой причине, у торговца не было тех челноков, которые бы ему были не нужны, да и не смогли они внятно ему объяснить причины для подобной покупки. Естественно, что он заподозрил главный нюанс: они хотят начать разработку астероидных полей, а ему это невыгодно, По той причине, что если они начнут это делать самостоятельно, то он не сможет никак повлиять на ситуацию. Как факт, никто из них так и не смог обойти меня, поэтому им и пришлось снова выйти ко мне на общение. В этот раз возле этой самой девчонки я неожиданно для себя заметил стоявшего с лакса, среднего возраста. Ну, здесь средний возраст до 150 лет вообще-то считается. Так что этому мужику могло быть как 50 лет, так и 150. Однако было заметно то, как он что-то старательно сейчас выговаривает девчонке. Возможно, ей пришлось притащить сюда своего папашу. но я и не удивлен подобному семейному подряду. Если она является дочерью какой-то шишки из колонии, а это было бы и не мудрено. Ей сейчас надо было нарабатывать авторитет, чем они и занимались вместе. Вот только они не учли мой упрямый характер, а также и тот факт, что меня не так легко переупрямить. Для них такое развитие событий, видимо, было весьма неожиданным, поэтому сейчас они пытались найти выход из этой ситуации. Кстати, в этой группе я так и не увидел того умника, хотя действительно старался его разглядеть. Наверное, его действительно уволили или, может быть, просто оставили в городе за ненужностью. Хотя этот вопрос меня не особо интересует. Бросив внимательный взгляд на главу посёлка, я заметил его поморщившееся лицо. Он ведь понимал, чего я хочу. А значит, пока что нужного мне результата у него просто нет. Ну а раз результата нет, то и нам не о чем с ним сейчас разговаривать. Поэтому я спокойно принялся готовиться к отъезду, тем более, что все торговые операции мы закончили быстро. Считыватель, как и обезличенный банковский чип, торговец продал мне за 2000 кредитов, после чего перевел на них остаток денег. Ну, я считыватель достаточно быстро подключил к наручному скину, и тот его опознал». А потом чип опознал, и при помощи второго такого чипа Нургар перевёл на мой чип первые 5000 кредитов. Так, по крайней мере, у меня появились первые электронные деньги. Всё это изрядно нервировало представителей города, ведь они считали, что я дикарь и просто ради их эфемерных технологий пойду буквально на всё. А теперь что им делать? В нейросети даже третьего поколения я сейчас не особо нуждаюсь. Мне бы с этим искусственным интеллектом на руке разобраться. К тому же на его голографическом экране я заметил еще несколько дополнительных вкладок и одну такую вещь, которую помнил еще с земли. Корзина. Знаете, в чем часто бывает ошибка многих людей, которые считали, что выбрасывая какую-то информацию на своем компьютере в корзину, они ее уничтожали. Даже когда вы очистите корзину, есть шанс восстановить информацию, которую вы там пытались уничтожить. До тех пор, пока вы не записали на то самое место, где ранее была важная информация, что-то новое, восстановить ее не составит труда. Тут же в корзине можно было заметить уйму каких-то файлов, и теперь мне надо было выяснить то, что это такое. Может, там есть что-то интересное для меня? Ведь я и сам прекрасно понимаю, что этот искусственный интеллект мог нести в своей памяти много различной информации, но сейчас ее просто почистили, но в торопах не удалили до конца. Может быть, они настолько меня дикарем считали, что подумали, будто для меня будет невероятно сложным восстановить подобное, если бы эти люди начинали свою работу с компьютерной техникой, над ZX спектром которые стояли в школе вместе с Абием, то тогда, я думаю, они бы таких глупостей не совершали бы, но они привыкли к обычным действиям в отношении тех, кого считали дикарями. Как результат, все это сейчас говорило не в их пользу. Прошу прощения. А вы куда-то торопитесь, молодой человек? Вполне ожидаемо, заметив в отражении на стекле окна кабины глайдера приблизившегося ко мне со спины того самого Слакса, я услышал вполне закономерный вопрос. Я хотел бы с вами переговорить по поводу имущества колонии, которое попало в ваши руки. Это еще какое такое имущество колонии попало в мои руки? Не скрывая своего раздражения, покосился я на этого разумного. Заранее понимая, что такую фразу нужно интерпретировать по-разному. Вы сейчас меня в воровстве обвиняете? Вы хорошо подумали, прежде чем делать такие глассловные заявления? У вас есть доказательства того, что я что-то у вас украл? Нет? А вы не думаете, что я могу на вас за такую клевету в суд подать? Что-то я смотрю, у вас там в городе многие стали слишком наглыми. То утверждают, что я что-то нарушил в договоре, который никогда не подписывал, а теперь вы утверждаете, что я что-то украл у колонии? Подождите, вы меня просто не поняли. Тот же сделал маленький шаг назад этот разумный, приподняв обе руки в своеобразном защитном жесте, словно пытаясь отгородиться уже от моих обвинений, которые сыпались на него со скоростью пулеметной очереди. Я не обвинял вас в том, что вы что-то украли. Я говорю об оборудовании, которое нужно колонии, и И которая колония с вашей помощью хочет украсть у меня, тут же добавил я ему конец фразы, который заставил его буквально поперхнуться словами. Неужели вы думаете, что я не понимаю того, что сейчас происходит? Вы пытаетесь загнать меня в логическую ловушку. Если бы я сейчас признал, что это оборудование принадлежит колонии, то вы бы обязали меня его вернуть бесплатно. Более того, вы могли бы даже штраф на меня навесить, воспользовавшись какими-нибудь там выдуманными законами. Разве не так? Только вот вы немножко не учли того факта, что у меня нет и никогда не было какого-либо оборудования колонии. «Все то, что я нашел в местах крушения кораблей, принадлежит мне. Хотите доказать обратное? Прошу, доказывайте. Только не получится. Даже когда этот челнок, который вы так хотите заполучить, выполнял миссию по приказу вашего руководства, он не принадлежал колонии. Это был частный челнок, и его пилот сам являлся хозяином этого оборудования. Я это уже знаю. Знаете, я общаюсь с людьми, которые эту информацию мне уже передали. Так что пытаться ловить меня на слове, я бы вам не советовал, по той простой причине, что такую мелочь уж предусмотреть я как-нибудь постараюсь. Так что перестаньте нести чушь, а говорите, что вам от меня надо. Как вы заметили, я действительно тороплюсь. У меня и своих дел хватает, и в мои планы совершенно не входит тратить время на вас. И пока высказывал ему свое весьма предвзятое мнение о той хитрости, которую этот разумный пытался провернуть, я постарался аккуратно осмотреться по сторонам. В результате чего заметил за одним из знакомых мне до боли домов посёлка, похожих на контейнера, один из предметов, которого ранее там никогда не было, носовую часть глайдера третьего поколения, на этой самой гравитационной подушке. Только вот стоял он так, чтобы его с площади видно не было, однако его можно было заметить в окне соседнего дома. Он там отражался. Уже только поэтому я понимаю, что это и есть тот самый сюрприз, которого я ждал. Скорее всего, эти разумные сейчас думают о том, что я по какой-то глупости буду ждать кавер за тех, кто стоит на виду. А вот тех, кто спрятался, я не замечу. И именно эти разумные начнут меня преследовать, Причем стоило заметить именно то, что этот глайдер стоял как раз таким образом, чтобы в случае необходимости он мог бы меня догнать достаточно быстро, сыграв на том, что я все время отсюда уезжал по одной и той же дороге, по той самой, по которой приезжал. Так вот, эта дорога пересекалась с просекой, по которой этот глайдер мог бы меня перехватить. Кто-то рассчитал всё, кроме того, что я жду подобного сюрприза с их стороны. Хотя поведение этого разумного, который только что пытался со мной разговаривать, само по себе в этой ситуации выглядит странно. Для чего он подошёл со мной так поговорить, банально пытаясь поймать в логическую ловушку? Мне было непонятно, если они всё равно попытаются меня захватить, а тут ещё и попытка так на слове поймать, но не получилось. Так как прекрасно помню про возможности нейросетей и протоколы, я старался подбирать каждое слово, прежде чем произнесу его вслух, и заранее ждал от них каких-нибудь пакостей. Именно поэтому я и вел себя так, как будто меня постоянно снимает какая-то видеокамера. Знаете, я прекрасно помнил о том, что некоторые разумные при информации о том, что их снимает видеокамера, тут же меняют свою линию поведения. Все только потому, что одно дело, когда их слово будет против слова того, с кем они общались, когда в дело может вмешаться авторитет самого такого разумного и совершенно другое видеозапись того, что произошло, ведь тут при воспроизведении видеозаписи даже авторитет не поможет, и тем более, если на этой видеозаписи этот самый авторитетный и разумный ведет себя совершенно не так, как рассказывает В такие моменты я сразу же вспоминал рассказы одного моего знакомого, у которого кто-то из родственников работал в организации, известной как своеобразный собес. Кто знает, тот должен сразу вспомнить о том, что это за организация такая и кто в первую очередь является ее клиентами. Так вот, Есть такие люди, которые любят терроризировать сотрудников этой организации. Они просто приходят туда и устраивают скандалы и ссоры. После чего старательно заплаканные бегут к начальству и пишут различные жалобы на сотрудников организации, которые якобы их обидели, и оскорбили. В данном случае проблема сотрудника заключалась в том, что чаще всего, чтобы скандал не раздувать дальше, наказывали именно его, а никак не как ни человека, который без причины обвинял такого сотрудника в какой-то нечистоплотности. Так вот, что там тогда случилось? Мой знакомый долго потом пересказывал эту ситуацию. Была одна бабушка, которая любила чуть ли не раз в неделю заходить и доводить сотрудников этой организации, что сидели на приёме, до истерики. При этом она даже никак не церемонилась. Не успев войти в кабинет, эта старушка начинала проклинать, обзывать, оскорблять этих девчонок, которые сидели на приёме, и проклинала она их вплоть до седьмого колена, проклинала их детей. В общем, она творила, что только хотела. А потом тут же, когда уже сотрудницы просто срывались, ну извините, у каждого есть нервы, и каждый человек имеет свою долю терпения. Она в слезах убегала к кабинету начальницы этой организации и старательно страчила доносы, в которых старательно обвиняла этих сотрудниц в том, что ее обидели, оскорбили и как-то унизили. Ведь сидевшие за дверью люди слышали только те крики, которые доносились до них, они не слышали того, с чего все начиналось. Естественно, что свидетели были, но свидетели чего? Так вот, В очередной раз, придя в управление, эта бабушка опять начала свое грязное дело. Как обычно, устроила скандал, истерику, довела людей до белого коленя. а потом с героическим видом какого-то пятикантропа, который победил динозавра в личной схватке, направилась к начальнику писать очередную кляузу. И главный довод в этом вопросе у нее был весьма основательный. Если вы не примете меры, я сразу же пойду писать донос в область. Естественно, что в области никто не будет разбираться в том, что случилось в каком-то задрипанном районе, и, конечно же, оттуда сразу же пришлют указ разобраться в том, что случилось, и наказать кого попало, как в основном всегда и было, но не в этот раз. Начальница внимательно выслушала эту старуху, которая сидела и ревела перед ней крокодилами слезами, после чего спокойно усмехнулась и развернула к ней монитор, при этом спросив о том, в каком именно кабинете всё это случилось. Да, я забыл Перед начальницей стоял монитор, на который транслировалось видео со всех кабинетов ее управления. Им как раз провели видеонаблюдение, и начальница могла спокойно не только посмотреть на все то, что там происходит в кабинетах, но и проверить по записи со звуком, что случилось и в какой момент. Когда бабка это поняла, то у нее аж волосы, как у Медузы Горгоны, зашевелились. Несколько минут она просто в воздух открытым ртом хватала, так как все заранее заготовленные слова просто застряли в горле. Как она будет теперь жаловаться? Тем более, что и попытка пригрозить областью тут тоже не поможет. На этот случай у них видеозапись есть, которую всегда можно переслать в область, просто проинформировав начальство о том, что у этой старушки есть некоторые проблемы с мыслительным процессом, и всё. Никто никаких мер принимать не будет, сотрудников наказывать по её кляузам тоже никто теперь не будет. По сути, таким образом у нее отняли кормушку, где она так долго, практически несколько лет, как заядлый вампир кровь сосала у людей. Так что ни слова не говоря, она и выскочила из кабинета начальницы. И даже забыла о том, что ей нужно было при этом хромать, спотыкаться и проклинать всех вокруг. Ведь если бы она знала о том, что камера все снимает, и причем со звуком, то явно не стала бы себя так вести. Так как стало понятно, что все эти кляузы, которые она писала ранее, были всего лишь пустой тратой бумаги и нервов сотрудников. Кстати, этот же парень рассказывал мне про то, что некоторые люди шли на такие поступки, что ни в какие ворота не лезут. Например, он рассказывал о том, что когда-то был там у родственницы и о чём-то с ней беседовал в кабинете. Она как раз занималась какими-то делами, а рядом сотрудницу вела приём. Так вот, к ней заходили люди, которых та спокойно принимала согласно очереди, и всё вроде бы шло вполне мирно, но во время разговора со своей родственницей, кстати, тоже по работе, а не просто так. Он сам заметил то, как мимо окна довольно бодренько пробежал какой-то старичок, который куда-то нёс мышкой два костыля. Ну заметил и заметил, мало ли куда бежит этот старичок. Но тут же, буквально следом за этим фактом, через пару минут в коридоре раздается странный визгливый голос со знаменитым криком: "Пропустите инвалида!" И в дверях показался тот самый старик, который теперь шел на костылях, старательно волоча за собой ноги, и чуть ли не с пеной у рта доказывая всем, что его должны пропустить без очереди. Парень настолько растерялся, что с удивлением переспросил у этого старика о том, когда тот успел стать инвалидом за эти две минуты, до того, как пробегал под окном с костылями под мышкой, или уже после этого, при входе в здание. Старик так взбесился, что едва костылями не начал размахивать прямо в кабинете. Но моему знакомому повезло. Люди в коридоре, которые услышали такой вполне закономерный вопрос со стороны молодого парня, являвшегося сотрудником какой-то государственной организации, тут же схватили этого старика и выволокли проще из кабинета. Даже костыли ему поломали. Кстати, убегал этот старик от разъяренных старушек, которые все норовили его своими клюшками огреть по спине. вполне бодро, на своих двух ногах. Вот только одна была проблема. Именно после таких умников потом к нормальным и действительно настоящим инвалидам будет соответствующее отношение. Ну, когда мошенников подобного рода такие мелочи интересовали. Им никогда не было интересным то, что произойдет с другими людьми, которые могут из-за них пострадать. Их интересовало в первую очередь только то, что они могут с этого всего получить. К чему я все это рассказываю? Да так, вспомнилось просто. Именно из-за того, что сейчас точно так же приходится следить за каждым словом, так как меня в любой момент могут попытаться поймать на этом самом слове, чтобы использовать против меня же. Поэтому я не собирался действовать опрометчиво. Один урок я уже получил от этого мира содружества, когда по собственному незнанию согласился одеть себе на шею рабский ошейник. Больше такого я не повторю. Естественно, что этот разумный снова ко мне подступился с попыткой уговорить все таки доставить их экспедицию до разбившихся кораблей. Я снова повторил ему то, что сказал тогда этой молоденькой Слакси. Я не собираюсь помогать тем, кто хочет сделать из меня раба. Мне достаточно и того, что они просто захотели это сделать. Он тут же объяснил, что того самого наглеца уже уволили, и теперь тот разумный стал обычным охотником в городе. Ну да, охотник и в городе. Тут же расхохотался я, представив себе то, на кого именно он пытается там охотиться. Только мне одному кажется, что это странно. Насколько мне известно, город стоит на каменистом плато, и там, по сути, не на кого охотиться. А тут вдруг выясняется, что он стал охотником. Только мне кажется, что это глупо. Или, может быть, вы выслали его в какой-то посёлок? Нет? Так что же вы мне тут врёте? Кстати, а вы придумали то, что можете мне предложить? Вы подумайте, время идёт. Как говорил ваш товарищ, который стоит у вас за спиной, челнок может испортиться, и тогда он не будет стоить ничего. Ну, знаете, после общения с представителями вашей колонии я понял одно: я не собираюсь идти вам навстречу. Если вы хотите от меня что-то получить, то для начала вам нужно мне что-то ценное предложить, если получится. А то, знаете ли, оборудование второго поколения мне совершенно ни к чему. Мне и своего такого хлама хватает, как вы видите. Вполне ожидаемо для меня было то, что этот разумный тут же предложил мне нейросеть аж третьего поколения, но опять же все упиралось в то, что меня надо проверить в медкапсуле, ведь им по какой-то непонятной мне причине было нужно убедиться в том, насколько мне что-то там подходит, при этом все было озвучено так, будто бы делается невероятно огромное одолжение именно мне. Потом он даже попытался меня припугнуть тем фактом, что та же колония вполне может нанять охотников хотя бы в этом самом посёлке, которые сами старательно поищут маршрут до разбившегося корабля, и тогда они получат то, что им нужно, и без моей помощи. Терять время на меня они больше не были намерены. В ответ я только пожал плечами, заявив им о том, что это полностью их право, пусть нанимают кого хотят. Я же в данном самоубийстве по их прихоти участвовать не собираюсь. А так как дальнейшее общение с ними мне было абсолютно никак не интересно, я сел в глайдер и потарахтел обратно в лес. Уже привычно наблюдая за своей спиной, сначала замершие соляные столбы, в виде этих самых жителей города колонии, которые просто не ожидали от меня такого хамства в их сторону, а также из-за своеобразной достаточно крупной тенью, которая дернулась в сторону леса, как раз по той самой просеке, про которую я говорил. Судя по всему, кто-то начал свои собственные игры. Прекрасно. Только вот для них проблема заключается именно в том, что нападать на меня в присутствии поблизости представителей власти колонии никто не сможет. Это для них же может плохо закончиться. Ведь власти колонии должны соблюдать своеобразную видимость законности. Иначе здесь будет сплошная анархия. А что? Ведь все будут знать, что они могут делать всё, что только захотят, и как результат сами представители властей колонии потеряют всё. И ничего не приобретут в результате таких глупостей. Значит, они будут гнаться за мной уже после того, как эта дорога, по которой я еду, соединится с просекой, по которой за мной может выехать этот самый преследующий меня глайдер. А буквально в паре километров дальше по этой прямой как стрела дороги, как раз и расположена та самая поляна, куда я сейчас и направлялся. Мне было нужно проехать определенный участок дороги, а потом поймать этот глайдер, который меня преследует, в заранее подготовленную ловушку. Жесток Да, не спорю, но у меня сейчас нет выбора. Я был уверен в том, что те, кто гонится за мной, делают это не для того, чтобы как-то пообщаться и уговорить меня с ними сотрудничать, они явно хотят меня заставить сотрудничать, а я не хочу идти на такое. Ну, нет у меня такого желания. Пока я доехал до этой просеки, то уже смог настроить свой наручный скин на управление моим глайдером. Дело в том, что мне надо было покинуть глайдер немного раньше, чем он доедет до края поляны. Там, как раз и были расположены те самые кусты, где мне надо было спрятаться, и где сейчас находилась та самая верёвка, выдёргивающая подпорки из-под тех самых панелей, которые делали видимость ровной земли. Единственной проблемой, которая могла бы сейчас возникнуть у меня, были сами эти кроты, которые могли просто прокопать свои норы в мои траншеи и обрушить перекрытие. Но этого не произошло, когда я подъехал к этой поляне. И уже буквально спиной ощущал какую-то злость, направленную на меня. То убедился в том, что моя ловушка всё так же была скрыта. Просто когда я копал канаву, то снял слой дёрна, а потом, когда выкопал канал, я аккуратно перенёс землю в сторону, установив панели, сверху наложил этот самый слой дёрна, так что видно не было того, что там ловушка. Ну, если подойти в упор, то, может быть, ты и увидишь присутствие там каких-то примятостей на траве или даже рассыпанную землю, ведь я не так чисто сработал. Но они едут на глайдере, который сейчас как раз и будет набирать скорость, чтобы как можно быстрее меня догнать. Мы уже достаточно сильно отдалились от посёлка, а значит, у них будет возможность догнать меня и всё же получить то, на что эти разумные рассчитывают. Я не знаю, того сколько было всего преследователей в этом глайдере, но буду исходить из того, что их несколько. Вряд ли бы эти охотники отправили за мной кого-то в одиночку. Скорее всего, это кто-то из исполнителей властей колонии. Сейчас же для меня было интересно совершенно другое получится ли мне поймать этот глайдер в ловушку, послав свой глайдер описывать своеобразную окружность, объезжая опасное место. Я постарался аккуратно выскользнуть сквозь приоткрытую дверь, которая следом сразу захлопнулась. И тут же исчез в кустах. Резво бросившись к верёвке, управляемый моим наручным изкином, старый глайдер потарахтел дальше, объехав поляну по безопасному маршруту и углубившись дальше в лес, после чего, заехав за кусты, там и остановился. Ну, больше ему не надо было. Главное было в том, что его сейчас поляны не было видно. Ожидание появления преследователей тянулось очень долго. Я прождал несколько минут и уже начал думать о том, что банально ошибся. Может быть, мне просто померечилось, что в посёлке появился глайдер третьего поколения, хотя даже у главы посёлка был такой аппарат второго поколения. На третье поколение он так и не накопил. Так что мои подозрения были вполне понятны и даже объяснимы. Это был кто-то из чужаков, причём стоит отметить тот факт, что стоял он как раз-таки за тем самым сараем, в котором я жил три месяца. Этот дом мне всегда в глаза бросался, и не заметить того, что на его территории что-то изменилось, я в принципе не мог. Однако, когда я всё же услышал тихий свист, который доносился из леса всё громче, то вздохнул с облегчением. Всё-таки я не ошибся. Это действительно был глайдер на антигравитационном устройстве. Но я по привычке называю это подушкой. Но там другая система работает. Вот как действует та же самая воздушная подушка. Тут всё просто. Вентиляторами нагоняется давление воздуха под днище судна, и таким образом оно поднимает аппарат над землёй. Ну, по бортам должно быть какое-то перекрытие вроде брезента, чтобы то самое давление воздуха создавать. Поэтому такой способ и называется воздушная подушка, так как выглядит со стороны так, как будто судно на подушке на какой-то несется. Здесь же всё было немножко по-другому. Использовалось какое-то поле, позволяющее этот аппарат поднимать над поверхностью. На чём я сейчас и собирался сыграть? Дело в том, что там наверняка есть своеобразный балансир, гироскоп, который компенсирует различные бугры или ямы по пути. Только вот если яма резко появится прямо перед этим устройством, то вряд ли этот самый аппарат, вроде балансира или гироскопа, сумеет вовремя компенсировать потерю опоры, на что я и рассчитывал. Когда этот аппарат все же выскочил на поляну, как я и думал, эти разумные, кто бы там ни был внутри глайдера, тут же постарались разогнать его как можно быстрее, по той причине, что поляна могла быть опасным местом, и они это понимали, поэтому и разогнались как следует. Я едва не упустил момент, но успел дернуть за веревку, и внезапно прямо перед довольно быстро едущим глайдером в земле прорезалась своеобразная черная канава. Появилась она практически перед самым носом глайдера. И он вполне ожидаемо клюнул носом, так как устройство балансировки просто не успело среагировать на изменение поверхности земли. Скорее всего, устройство этого глайдера сканирует впереди машины поверхности и выдают нужное напряжение на те самые устройства, которые позволяют этому аппарату двигаться над поверхностью земли, но тут его не хватило. Глайдер клюнул носом, как я и рассчитывал. Правда, это произошло чуть-чуть раньше. Он немножко не дотянул до ямы тех самых горцов, на которую я так рассчитывал. Но по инерции, под собственным весом и под давлением разгона, он пробороздил в земле канаву и всё-таки провалился. Яма была не сильно большая, и от силы она могла быть в глубину где-то до метра. Ну, я же рассказывал, там обычно дежурило несколько таких тварей, которые тут же кидались грызть того, кто проваливался в эту яму, а глайдер влетел туда кабиной, хотя и не совсем, но сам факт был. Удар был жёсткий, и теперь, чтобы его оттуда вытащить, нужно было приложить усилия и отнюдь не собственные сам глайдер выровняться так и не смог, несмотря на все завывания двигателей. Ну или что там их заменяет. Сидя в кустах, я отпустил наконец-то веревку и взял в руки свой автомат, приготовившись стрелять. Ну а что? Эти люди меня преследовали. Они хотели получить что-то из того, что принадлежит мне, поэтому я их и поймал в такую ловушку. К тому же их глайдер мне не повредит, а учитывая тот факт, что у меня есть специальный трос, ничто не помешает мне вытащить этот глайдер из ямы. Придется немножко повозиться, но я возьму его на прицеп и поволоку за собой. Надо же, кого я вижу, тихо выдохнул я, когда через открывшуюся в кабине дверь на поляну довольно грузно выпрыгнул тот самый умник, который хотел меня отправить на арабские работы. Так вот, на кого ты охотиться решил? Ну да, а что тебе еще оставалось делать? сам ты ничего поделать не можешь. Кому ты нужен? Как специалист, наверное, ничего ценного из себя не представляешь, а вот попытаться заставить кого-то на себя работать, кто может быть эффективным в данной местности, вполне было предсказуемым решением. О, да ты не один припёрся. Как я и подозревал, этот разумный пришел на охоту за мной не один. С ним ехало еще трое разумных. Скажу сразу, выглядели они все как личности, необременённые наличием интеллекта. Судя по всему, эти разумные были способны только на силовое решение вопросов, а вот, например, хотя бы попытаться как-то проявить интеллект, они вряд ли были способны. Одета они все были в средние защитные скафы второго поколения. Хотя у этого умника был скаф, скорее всего, третьего поколения, но тоже из директората Ашир. Его не так уж сложно было узнать. На нагрудной пластине был виден плохо замазанный знак изображение своеобразной крысы, которая куда-то волокла толстый мешок просто в директорате была официальная религия, посвященная великому Уршу, которого всегда изображали именно так, в виде крысы, которая куда-то тащит большой мешок добра. Так вот, именно поэтому представителям директората мало кто доверял. Если ты с ними ведешь какие-то дела, то тебе заранее надо быть готовым к тому, что представители этого государства постараются тебя все равно обмануть. Для них это в порядке вещей. У них считается, что если ты не сумел удержать у себя в руках добро, то это полностью твои проблемы. Так что можно было заранее предположить, что это оборудование не так уж и хорошо, как хотелось бы, но все таки третье поколение. Хотя я понимал, что скорее всего, у этих разумных изучены базы знаний по ведению боевых действий, поэтому и собирался воспользоваться тем фактом, что они оказались в незнакомой местности. Если рядом кто-то начнет стрелять, то они тут же постараются найти надежное укрытие. Единственное, за что я переживал, так это только за то, чтобы случайно никто из них не активировал на самом глайдере систему защиты. Я же не знаю, того какая она там стоит. Может быть, там просто двери закрываются, чтобы не пустить внутрь, а может быть и пулемёт выставляется. Откуда я знаю такие нюансы? Правильно, мне их знать просто неоткуда, поэтому лучше побеспокоиться о безопасности. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что мне нет никакого смысла такое делать. Вы так думаете? Ну давайте начнём хотя бы с того, что лучшим укрытием в данном случае для них будет именно попытаться скрыться в лесу, так как даже попытка спрятаться за глайдером для них не вариант, потому что кроты, которых они сейчас побеспокоили, начнут нападать. Глайдер всё-таки так и торчит в их норе, а чувствуя рядом живых, с учётом того, что у одного из этих разумных сейчас даже нос был разбит и кровь текла, что я неплохо видел со своего места, можно понять и то, что запах свежей крови их раздранит. Да, им понадобится больше времени, но в скором времени они соберут стаю, и тогда они нападут. И их будет не так уж и мало, так что находиться рядом с глайдером в такой момент никому не стоит. Но если они будут внимательны, то смогут выйти с опасной зоны. Для этого им нужно идти медленно, подстраховывая друг друга. Именно поэтому я и не собирался играть с этими разумными в перестрелку. Мне нужен был просто звук выстрела, который заставит их рефлексы сработать на меня. А лучше сделать так, чтобы рядом с ними еще и пули срикошетила, например, об кабину глайдера. У меня автомат был малого калибра, ну на больше я пока не рассчитывал, поэтому был уверен в том, что при выстреле в уголок кабины пули срикашетят. А если попаду удачно, то она срикошетит два раза: сначала об кабину, а потом ударится об металлический кузов самого глайдера. Двойной удар, который явно заставит рефлекс этих разумных сразу же сработать. И тогда они бросятся в рыспную, не глядя под ноги и стараясь обойти стрелка с разных сторон. Это можно было бы сделать, но не на этой поляне и не так бездумно. Рефлексы-то их будут вести по прямому пути к ближайшему убежищу, а с этим у них возникнут серьёзные проблемы. Ведь здесь по прямому пути бежать никак нельзя. Между ними и лесом есть минимум три ямы, про которые я уже знаю, а сколько их есть там на самом деле, лучше и не знать. Эта поляна для меня была знаменита тем, что здесь эти хищники охотились. Конечно, кто-нибудь тут же сказал бы мне о том, что если здесь эти хищники охотятся и уже даже был результат, то должны быть ямы. Ямы были, но эти твари были настолько хитры, что они делали кое-что для того, чтобы убрать яму. Они старательно натаскивали в обрушившуюся яму землю, выравнивая ее. И когда дёрн сверху этой земли снова схватывался, они опять подкапывали это место, создавая ловушку заново. Так что яма здесь могла быть от силы пару дней, а потом она исчезала. А уж после первого дождя, когда появлялась новая трава, от неё даже следов не оставалось. Ну что, попугаем их чуть-чуть. Тихо выдохнул я и, дождавшись, пока эти умники принялись старательно наглядываться по сторонам, выставил из толстого ствола дерева свой автомат, переключённый в режим ведения одиночного огня, после чего аккуратно прицелившись, нажал на спусковой крючок. Бах! Дзэнг, дзэнг. Как я и рассчитывал, пуля сделала двойной рикошет от кабины и от кузова глайдера, застрявшего в яме, а эта четвёрка разумных в панике и благодаря вбитым рефлексам бросилась в рассыпную на все четыре стороны. Почему? Да тут всё было просто. Начнём с того, что они еще даже не успели определить того, с какой стороны прозвучал выстрел, а значит, можно было ожидать чего угодно. Один даже побежал прямо в мою сторону. Стрелял-то я из-за кустов, поэтому он меня даже не заметил. Вот только раздавшийся следом за этим спасительным рывком вопль его товарищей возвестили о том, что я угадал. Все четверо провалились в ямы, где на них тут же накинулись подземные хищники. Правда, тот самый умник, который бежал в мою сторону, оказался достаточно сообразительным. Как это не было странно, но этот красавец, которого я называл умником, догадался при падении рухнуть сначала плашмя на живот, как бы распластавшись по земле, после чего, выхватив нож из ножен на бедре, воткнул его в землю, отбросив вперед свой автомат, и уже используя этот нож, воткнутый в землю, как рычаг, выдернул свое провалившееся тело из ловушки. Но эти твари уже успели вцепиться ему в ноги. Когда он выдернул свое тело, то минимум три гардцы уже грызли его скаф, пытаясь добраться до ног этого разумного В ответ он принялся размахивать ножом, старательно отбиваясь от этих существ, озверевших от желания добраться до его плоти. Я же выступил из кустов, так как он как раз в мою сторону бежал. Подобрал его оружие, которое было похоже на мое, но оказалось более сложным и навороченным в виду наличия у него своеобразного подствольного гранатомета и массивного куба с патронами. Скорее всего, это был какой-то штурмовой вариант такого оружия. Охотиться с таким оружием будет сложно, не такое уж оно и удобное. Хотя по насыщению боеприпасами наверняка более эффективно, чем то, что есть у меня, подумаю на досуге над этим вопросом. С трудом выдохнув после того, как его нож отсек голову последнего из трех озверевших гарцев, он потянулся руками к оружию и удивленно поднял на меня взгляд, когда понял, что перед ним стоит тот, кого он никак не ожидал здесь увидеть. Ну вот и встретились, криво усмехнулся я, давай ему четко понять, что дергаться не рекомендуется, ввиду того, что он сразу же получит в глаз пулю, так как мое оружие смотрело ему прямо в левый глаз. Может быть, расскажешь мне о том, кто именно тебя за мной послал? Мне уж очень хочется знать о том, кто тебя надоумил устроить на меня охоту? Ведь не просто же так ты решил за мной погоняться по этому лесу. Я задавал эти вопросы не просто так, стараясь добавить в голос как можно больше брезгливости». Мне надо было вынудить его отвечать, а если он будет спокоен, то я вряд ли узнаю то, что мне нужно. И мне это удалось. Злость этого разумного на простого дикаря была настолько велика, что он не сдержался и принялся орать, выкрикивая мне различные оскорбления. Но я вообще-то понимаю, чего он добивался. Он хотел просто спровоцировать меня, пока я отвлекаюсь на него, кто-нибудь из его товарищей, кто уцелел в этой ловушке, обойдут меня со спины, и тогда у меня выбора не будет. Однако он не учел того, что все его товарищи уже стали добычей кротов. Насколько я видел из своего укрытия, никто из них поляну так и не покинул. Выслушав его крики, которые наручный эскен записывал к себе в память как признание, я выстрелил ему в глаз. Резкий удар откинул голову этого разумного, все еще не веряще смотревшего одним взглядом на дикаря, который оказался куда хитрее их, заранее обученных и подготовленных. После чего он просто рухнул обратно на землю. Откуда было попытался вскинуться, когда понял, что живым его никто отпускать не собирается. Я же быстро пробежался опять по этой поляне. Где можно было передвигаться, я уже хорошо знал, так как специально обозначил такие места своеобразными колышками. И выдернув из ям то, что не успели сожрать гарцы, старательно объевшие ноги этим разумным, я быстро обобрал их и снова столкнул в яму. Ну а что? Тоже своеобразные похороны получаются. Не буду же я с ними возиться. Мне такие нюансы совершенно ни к чему. У меня и других дел хватает. После всего этого я вернулся в свой глайдер и сел там отдохнуть. Кстати, тело этого разумного я тоже, освободив от всего лишнего, столкнул в яму. Ну а что? Я в этом месте тоже частенько охотился. Так какой мне смысл не давать этим животам заслуженную ими пищу? Взаимовыгодное сотрудничество в прямом смысле слова. Подождав несколько часов, я выждал именно того момента, когда Гарцев все же успокоится, после чего взял трос и подошел к трофейному глайдеру. Благо, что трос у меня был достаточно длинный. Однако, покрутившись вокруг, я понял, что мне придется объезжать поляну. Та самая петля, к которой можно было присоединить этот самый трос, или как на земле называли подобное устройство, фаркоп, находилась с двух сторон такого аппарата, спереди и сзади. Все закономерно. Только вот передний фаркоп сейчас находился под землей, в яме. Вы же не думаете, что я туда руки суну, чтобы за него зацепиться? Да и назад выдергивать такой аппарат будет куда проще, тем более что я четко слышал то, как продолжают звывать те самые приборы, позволяющие этому аппарату находиться в воздухе над поверхностью земли. Так что он наверняка продолжает работать. В мою же задачу сейчас входит просто выдернуть его из этой ямы, а потом банально взять его на прицеп. Желательно на жесткую сцепку и доехать куда мне надо. Конечно, я на этом глайдере сразу в село ездить не буду, хотя он мне казался более подходящим, но для начала нужно составить маршрут. Тогда я смогу через наручный скин давать задание машине, а сам в это время буду заниматься чем угодно, а вот он пусть катается по маршруту. Можно даже спать в это время, пока он будет ехать. Уже потом я узнал о том, почему именно на этом глайдере не было пулемёта. Его действительно не было. Видимо, этот разумный купил глайдер, но не успел установить на него эту необходимую для выживания в данном мире приблуду, и, наверное, перед своей смертью сильно пожалел об этом. Но это были уже только его проблемы. Как я и думал, мне удалось достаточно быстро вытащить этот глайдер из ямы, и кроты гарцы тут же принялись ее заравнивать. Я же поменял сцепку и потихоньку поехал дальше. Но для начала тому же и требовалось запомнить маршрут движения, а мне нужно было как следует обдумать всю эту ситуацию. Этот умник во время волны угроз и различных наказаний, которые мне светили за попытку убийства представителя властей колонии, сам проговорился о том, что эта охота была его собственной фантазией. Таким образом он хотел доказать руководству тот факт, что с дикарями не нужно иметь никаких дел, их нужно просто использовать. Только вот он не учел того факта, что вся его попытка именно из-за моих предосторожностей оказалась пустым фарсом. Мало того, что он сам попал в ловушку, так и его товарищи также погибли. Достаточно жестокой смертью эти трое разумных оказались всего лишь исполнителями, тоже работали охранниками в космопорте города. Просто они взяли за свой счет несколько дней, чтобы поохотиться в волю. Ну что тут можно было бы сказать? Похотились. И я тут ничего не смогу ответить. Результат их охоты был на лицо. У меня трофеи, а у них, а у них мучения закончились. Теперь мне о чем думать и незачем пытаться за кем-то охотиться. Все решено без них. А не надо недооценивать потенциальных врагов. Он должен был сам догадаться о том, что я не буду лёгкой добычей, и прежде чем охотиться на меня, ему следовало бы подумать о том, почему никто не смог этого сделать до него. Уже только поэтому надо было опасаться таких столкновений и их последствий. Он же этого не сделал, а банально посчитал, что он сможет быть более эффективен там, где не были эффективны те, кто живёт рядом. Ну что же, как я уже говорил, недооценка противника никогда не ведёт к хорошему результату. Зато у меня появился своеобразный бонус более новый глайдер, благодаря которому я смогу перемещаться по лесу и по зоне скал, не оставляя за собой следов, что тоже немаловажно. а то я и так практически уже целую дорогу протоптал из леса к разбившемуся кораблю, так что найти мое убежище теперь будет не так уж и сложно, не говоря уже про все те своеобразные сокровища, которые я насобирал с этого разбившегося корабля. Это тоже важный момент. И чем меньше я буду по этому маршруту шастать на гусеницах, тем больше у меня будет возможностей, а эти глайдеры можно будет потом продать. Только пулеметы я с них поснимаю. Но не хочу я отдавать подобный транспорт с оружием в чужие руки, особенно тем, кто потом не сможет гарантировать мне тот факт, что за мной самим с ним гоняться никто не будет. Лучше уж побеспокоиться об этом заранее. Именно с такими мыслями я и направился дальше. Попутно всё также восстанавливать за своей спиной те самые ловушки, одну за другой. Ловушку на поляне, где была та самая канава, я не стал восстанавливать, только вытащил в сторону те самые панели. Они мне пригодятся позже. В следующий раз, если вдруг кто-то решит повторить такую охоту на меня, хотя я сильно сомневаюсь в том, что снова найдутся такие идиоты. Но кто знает? Я же не могу точно предсказать возможности подобного рода. Поэтому мне лучше предусмотреть любые возможные проблемы. Пока мы ехали обратно, я старательно пытался выяснить, что можно сделать с этим искусственным интеллектом и какие у него были возможности. Естественно, что как только я задал вслух такой вопрос, этот наручный экран тут же принялся выводить на экран сообщение о том, что разница между его возможностями недельной давности и нынешней разница почти на 70%, и я не был этому удивлен». Поэтому я потребовал сначала восстановить всё то, что было удалено, а потом выдать мне перечень своих возможностей. Мне хотелось знать всё о том, что именно я смогу использовать. И Скин тут же заявил мне о том, что для этого нужно время, не менее 25 часов. Ну что же, пусть постарается. Я нагружать его пока не буду. Хорошо, что то самое видео, которое было необходимо, он записывал во временное хранилище, так называемый кэш в своей памяти, и ничего не затёр таким образом. Однако мне не понравился сам факт того, что от меня хотели что-то скрыть, что именно и по какой причине. Мне нужно это узнать. К тому же я не был уверен в том, что мне все это впоследствии не понадобится. Может быть, я и не смогу что-то использовать. Надо просто подумать и осмыслить ситуацию. Пока же я направлялся к своему убежищу и начинал подумывать о том, что возможно, смогу стать более эффективным, ведь как оказалось, этот искусственный интеллект мог быть гораздо полезнее, чем я даже себе представлял. Так что мне есть о чем подумать. Ко всему прочему, мне нужно было поохотиться и посмотреть на свое новое приобретение в более спокойной обстановке. Может, я смогу решить какую-то часть вопросов. Однако один гусеничный глайдер мне все равно придется отогнать к тому самому челноку. Поставлю у открытой опарели с активированным пулеметом. По крайней мере, посторонних он к челноку точно не подпустят. А нечего там шастать посторонним. Вдруг эти умники действительно наймут каких-нибудь охотников и постараются подобраться туда самостоятельно. Хотя там скалы стояли довольно плотно, но никто не застрахован от ошибок. Я тоже человек и тоже могу ошибиться. Пусть этот глайдер пока там постоит на страже, а я при помощи этого на антигравитационной подушке буду кататься туда-сюда. Запасы энергетических стержней у меня хватает. Кстати, когда я прощался с торговцем, то попросил у него подвести мне таких предметов. Они мне нужны. Я запросил сразу ящик, хотя он был удивлен. Стоит такой товар не сильно дорого. Но при этом в таких количествах обычно не был никому нужен. Но какая ему разница? Может быть, я захочу свой собственный дом каким-нибудь образом подключить к этой энергетической системе. Ему-то какое дело? Тем более, что пока я все равно не могу использовать этот искусственный интеллект, пока он полностью не восстановит все свои программы, которые были удалены. Так что у него есть время поработать, а у меня время поохотиться. К тому же, не стоит забывать о том, что мне надо зарабатывать деньги. Планы у меня были большие. И для их воплощения мне нужны средства, достаточно большие средства. Тут уж ничего не поделаешь. Других вариантов у меня пока что просто нет. Вернувшись с очередной охоты, я в первую очередь закинул новые порции мяса в коптильне, которых у меня уже было несколько, после чего направился к разбившемуся кораблю. В этот раз я туда потащил на прицепе тот самый глайдер на антигравитационной подушке. Как я уже сказал, первый глайдер с пулеметом я установлю в качестве своеобразного защитного средства, которое должно будет защищать мои интересы возле того самого челнока, не говоря уже о том, что там поблизости имелся и тот самый обломок корабля носовой части разбившегося судна. Там могло быть еще что-нибудь важное, например, те самые орудие главного калибра, которое можно будет впоследствии использовать. Каким образом? Да все просто. Я помню о том, как во время войны некоторые люди поступали с теми же ручными пулеметами, «Мастеря из них своеобразный прообраз зенитных орудий. Для этого они делали специальный станок, и из подобного оружия получалась неплохая защита. Кто мне помешает попробовать подобное устройство использовать как орудие для того, чтобы ударить по потенциальному противнику в воздухе, когда он этого еще просто не ждет? Мало ли что случится может в жизни. Я понимаю, что наводить такое оружие будет просто невозможно, как максимум, противник сам может сунуть свой нос в сектор обстрела и попадет под удар. Но это возможно только случайно, тем более что орудие такого класса, какие могли стоять на таком корабле, обломки которого я здесь видел, вряд ли ожидаются в обороне какого-либо поселения. Уже только поэтому я понимал, что возиться с ним мне придется очень долго, и получится ли вообще сделать что-либо подобное. Я просто не знаю. Однако я спешил снять любые уцелевшие модули. Кстати, когда я снова активировал свой наручный искусственный интеллект, Тонни ожидано выяснилось, что он может использовать в режиме прямого управления какой-нибудь ремонтный дроид. Честно говоря, я был очень сильно рад этой новости, поэтому один из ремонтных дроидов на данный момент направлялся вместе со мной к этим обломкам. Мне будет куда проще с его помощью разбираться с некоторыми проблемами, особенно в виде тех самых дверей и заблокированных модулей. Ведь у среднего ремонтного дроида такой категории имелся плазменный резак, с помощью которого можно было прорезать даже в сплошной бронированной стене проход для майкношт. Конечно, чтобы полноценно использовать такие устройства, нужно было бы быть хотя бы инженером, не говоря уже про те самые базы знаний, которые нужно было бы изучить, чтобы иметь возможность полноценно задействовать такой ремонтный комплекс. Я действительно стащил с этого корабля целый инженерный комплекс, хоть и третьего поколения. Но та самая колба на ножках, которую один из дроидов все пытался установить в стороне от разбившегося судна, являлась его искусственным интеллектом специальной инженерной направленности. Этот искусственный интеллект содержал в себе все данные по кораблям третьего поколения и мог использовать те самые данные для произведения ремонтных работ. Да, вы не ослышались, какие-либо отдельные ремонтные работы, которые ты сам захотел сделать, приходилось делать именно вручную при помощи прямого управления дроидом. Если этих работ не было в проекте корабля искусственный интеллект этого ремонтного комплекса, делать ничего не будет. Нужен был проект, который составлялся специальным искусственным интеллектом, специально созданным для подобного. Вот же ужас какой. Все узконаправленное получается. Проблема разумного, который хотел бы самостоятельно слепить из имеющихся модулей, как из LEGO конструктора то, что ему хочется, заключалась именно в том, что даже искусственный интеллект такого корабля в принципе не сможет работать с модуля. И всё только по той причине, что банально не будет иметь проекта, согласно которому эти модули должны находиться именно в таком положении. Как ни крути, но все упиралось опять в модули, и эта ситуация была весьма странная. сами модули по отдельности, как я понимаю, такой искусственный интеллект мог вполне опознать и задействовать их функционал без каких-либо проблем или сложностей. Однако как только эти модули составляются в определенную систему, то тут нужен проект. Что за глупость? Видимо, у этих искусственных интеллектов имелись какие-то специальные ограничения, которые не давали возможности разумным самостоятельно создавать корабли так, как они считают нужным. Честно говоря, узнав об этом, я понял главное: есть определенный формат рамы корабля, как своеобразный скелет рыбы. Основными частями являются носовая часть и кормовая часть. Все, что в центре, кроме двух модулей, может быть расположено как угодно. Те самые два модуля, которые должны находиться в геометрическом центре корабля, это именно гипердвигатель, который вокруг себя создает своеобразную сферу гиперполя, что позволяет проходить через гиперпространство, сокращая маршрут на тысячи лет. И того самого отсека с реакторами называется реакторная бронекапсула. Но теперь-то мне было понятно, то почему он не развалился. Он заранее был рассчитан именно так, чтобы даже удар крупного артиллерийского снаряда не мог с первой попытки пробить его, ведь повреждение реакторов может привести к тотальным последствиям. Уже только поэтому я понимал, что при этом падение реакторы могли взорваться, и взрыв был бы настолько мощный, что я мог бы запросто погибнуть и даже не успел бы понять всего того, что здесь произошло, но мне повезло. Скорее всего, сработала система безопасности, которая заглушила реакторы, не дав им перейти в зону риска во время накопления энергии. Как результат, это и спасло колонию от гибели. Так вот, эти два модуля располагались всегда в центре, и не только потому, что это было нужно именно из-за того, что эти два модуля были самыми дорогими на корабле, и их надо было защитить лучше всего, но и потому, что так они могли работать наиболее эффективно. Но почему на остальные модули было необходимо составлять отдельный проект? Ведь по своей сути они все были стандартными. Я просто не понимал того, почему такой скин мог легко распознать и задействовать отдельно взятый модуль, но если ты их составишь в какую-то систему, то он уже ничего не мог поделать. Бред какой-то. А что будет, если постараться каждому такому модулю в качестве такого фильтра, который обрабатывает информацию, ставить отдельный скин, а уже потом именно их объединить в систему? Будет ли она работать? Интересно. Но все эти мысли тут же отошли на задний план, когда я поблизости от разбитых кораблей пиратов обнаружил еще обломки, которые заставили меня изрядно насторожиться. Ведь такой корабль, разломный корпус которого я обнаружил, явно не имел никакого отношения к содружеству. Он был похож, если примерно постараться объединить эти обломки в на довольно крупную бугристую морковку. Я практически уже забыл о том, что где-то здесь могли быть жуки архов. Корабли содружества явно так не выглядели. Броня этого корабля была почему-то похожа на своеобразный хитин или плавленый камень. Правда, я не был уверен в этом, но тут уж ничего не поделаешь. Возможно, это и был тот самый корабль жуков, с которым столкнулись пираты, когда пытались захватить эту колонию. Вполне может быть. Туда я пока что соваться не собирался. Если я хотя бы примерно знал то, чего мне стоит ожидать от систем защиты корабля содружества, это я хоть как-то, но все же могу предположить. Но чего ожидать от систем защиты этого судна, я просто не знаю. Ведь я не уверен в том, что смогу точно разобраться в происходящем, так что лучше постараться, по возможности избежать проблем, какими бы они ни были. Нужно просто быть настороже. Благодаря имеющемуся у меня наручному ии я теперь могу хотя бы использовать ремонтного дроида, который будет снимать уцелевшее оборудование вполне себе эффективно, что позволит мне, возможно, даже стащить отсюда какой-нибудь реактор с этого корабля. Для того, чтобы всё-таки начать делать свой бункер. А что? Я могу сейчас взять и начать делать нечто подобное, банально постаравшись нарезать из бронированных плит этого гиганта специальные пластины одинакового размера, которые можно будет использовать как заготовку для защиты моих интересов, и потом начать уже собирать их на месте, где собираюсь устроить бункер. А когда соберу, то можно начать заваливать этот бункер землей, хотя бы в том же самом овраге, который сверху прикрыт деревьями. Нет, а что? Минимум два выхода у меня точно будет. Попутно я смогу сделать какие-нибудь отводы в сторону. Да и гараж мой будет точно прикрыт. Сверху и со стороны его видно не будет. Тем более, что после пары дождей, что здесь далеко не редкость, такая земля быстро покроется травой, и как результат, никто даже знать не будет того, что на самом деле произошло. Когда все же натолкнутся на мое убежище, к тому же по соседству можно будет расставить те самые своеобразные потолочные турели, только немного по-другому. Ну как они работают? Именно по системе датчиков. Сейчас я могу с помощью ремонтного дроида все эти датчики снять, и аккуратно расставив их по лесу и замаскировав, как следует, можно будет взять под контроль всю ближайшую территорию. И как только кто-нибудь чужой там появится, эта система защиты, которая будет теперь вместо потолочных турелей подземной, начнет действовать. Представляю себе глаза этих разумных, когда на их глазах какой-нибудь куст превратится в пулеметную турель и откроет огонь на поражение. Как я уже сказал, у этих турелей был значительный калибр 30 миллиметров. Да, в основном боеприпасы были осколочные, но даже таким образом можно изрядно удивить противника. Немного позже, когда я уже использовал того самого дроида, выяснилось еще и то, что некоторые турели я банально пропустил, ну, в отличие от этих пулеметных турелей, и были явно установлены позже. Те имели отношение к родной системе защиты корабля, так как являлись энергетическим оружием, они были пульсарами. Вот это уже интересно. И судя по всему, и по тому описанию, которое я нашел в моем наручном искине, который приобрел у Нура Гара, это явно был тяжелый корабль постройки верфей Республики Хагдан, а в республике предпочитали энергетическое оружие. Кстати, как оказалось, я не зря постарался восстановить все данные, которые были удалены с этого искусственного интеллекта. Там было достаточно много из того, что касалось именно оборудования. Те же самые данные скафов, а также их слабые стороны. К тому же была интересная программа, предназначенная для взлома защиты оборудования третьего поколения. Зачем это мне нужно? Да тут и дураку понятно. Я же здесь вожусь с таким оборудованием, и мне это все необходимо знать, и по возможности даже иметь возможность его взламывать. Судя по всему, этот искусственный интеллект ранее принадлежал какому-то штурмовику-абордажнику и, возможно, бывшему даже пиратам. Этот разумный старательно накачивал в свое устройство различные программы, которые должны были обеспечить ему эффективность при попытке захвата чужого корабля, и сейчас я был ему за это благодарен. Такие знания мне пригодятся. Конечно, можно было бы сказать, что они на планете не особо нужны, Ну, я бы так не говорил. Сейчас после того, как я стал работать с этим разбившимся кораблем, было даже глупо предполагать, что подобные знания мне могут быть не нужны. Именно по той причине, что именно благодаря этим знаниям я сумел опознать большую часть своих находок. К тому же, те самые пластиковые капсулы, про которые я говорил, имевшие цифровую маркировку, на самом деле были имплантами, нейросетями. А вот тот чемоданчик, который я нашел в каюте капитана корабля, эти хоромы действительно были каютой капитана, имел отношение к военным той самой республики Хагдан, как оказалось, на каждом корабле такого класса имеется подобный чемоданчик. Для чего? А вот тут все просто. Такой корабль может оказаться где-нибудь в очень сложной ситуации, когда, например, кто-нибудь из командующего состава банально погиб. Например, тот же самый капитан или же навигатор, или же пилот, не говоря уже про инженера. Именно 3-4 нейросети такого класса, которые могли понадобиться для возвращения корабля на территорию содружества, и имелись всегда в запасе, и не только нейросети, но и нужные импланты, а также и базы знаний. Да, они были достаточно сильно устаревшими. все таки как ни крути, все эти импланты и нейросети, судя по всему, не имели отношения к этому кораблю очень давно. Я это понял потому, что сам этот корабль явно был третьего поколения, а я в чемоданчике нашел три нейросети пятого. Вы разницу понимаете? Вся разница была как раз-таки в два поколения. Какой смысл держать на борту такой запас, который не соответствует оборудованию? Скорее всего, капитан этого корабля по какой-то причине ранее использовал имевшиеся нейроустройства, а потом по возможности постарался их заменить современными, которые могли бы вполне ему пригодиться впоследствии. Это было вполне понятно и даже объяснимо. Однако при всём этом я старался не забывать ещё и о том, что подобное оборудование могло быть просто ворованным. Мне нужно было выяснить, действительно ли это новое оборудование, а никак не вторичное». То есть уже ранее бывшее в употреблении и просто снятое из какого-нибудь из убитых военных республики. Один только этот факт уже мог меня отправить на смерть, но все это можно было узнать только в медкапсуле. А до такого оборудования мне было еще далеко. По крайней мере, я так думал, пока не обнаружил в одном из разбившихся модулей четыре таких медкапсулы. Три были разбиты, хотя из них можно было попытаться собрать одну целую, а вот одна все же уцелела. И когда я увидел на экране своего искусственного интеллекта информацию о том, что это была медицинская капсула третьего поколения, также имевшая отношение к республике, то едва не заорал от радости, ведь по сути такая медицинская капсула могла позволить мне самостоятельно, воспользовавшись этим самым наручным эскином, обойти ограничения, но для их работы нужен был медтехник, хотя и тут был один важный нюанс. В этом модуле я также обнаружил и три разбитых меддроида, один из которых просто пострадал, потеряв свои конечности, но их можно собрать с остальных. Для чего? Такой меддроид в случае нужды может спокойно заменить медтехника. Нужно просто его активировать, и сработает один из законов местной робототехники. Если он будет иметь приказ и определённые инструкции, то выполнит все необходимое, банально проведя все необходимые процедуры, что тоже для меня было важно. Естественно, что я тут же всё это оборудование постарался снять и утащить в своё логово, куда начал аккуратно собирать те самые бронеплиты, разрезая их на своеобразные кирпичики, из которых впоследствии собирался собрать для себя убежище. Как уже было сказано, на дереве я уже не чувствовал себя в безопасности, поэтому хотел найти более надёжное убежище, тем более что стоило сразу учитывать тот факт, что наверняка найдутся и другие разумные. Кто захочет найти меня и узнать мой способ заработка? Я имею в виду те самые коптильни. Этого я хотел бы по возможности постараться избежать. Так что мне придется самому усиленно поработать над этим делом. Все грузы я перевозил на том самом глайдере с системой антигравитации. По пути стараясь замести следы от гусениц, как только было возможно, так как прекрасно понимал то, что такой след мог напрямую привести врага прямо к моему убежищу. А когда я обнаружил возле мостика именно там, где находился тот СМЭЦ с подозрительными ящиками, оказавшимися корабельными искусственными интеллектами, управляющими этим кораблем, малый реактор то едва не зарал от радости. Дело в том, что такое устройство могло ускорить мою работу на территории убежища. От него я мог сейчас поставить заряжаться те самые ремонтные дроиды, которые впоследствии будут заниматься работой по благоустройству моего дома. А это, как ни крути, тоже имело большое значение. Дополнительно я все таки постарался подключить от реакторов, которые уцелели в реакторной зоне корабля пиратов, еще пару турелей возле разбитого корабля, которые должны были обеспечить защиту объекта от вторжения. Учитывая их калибр, я понимал, что даже попытка проникнуть в эту зону на каком-нибудь челноке для данных индивидуумов не закончится ничем хорошим. Его просто собьют. все таки зона контроля этих турелей, которые находились на внешней броне этого корабля, была своеобразной полусферой. Я понимаю, что есть и мёртвые зоны в этой системе обороны, но кто об этом знает? На месте пилота, который бы сюда прилетел на челноке, я постарался бы сделать своеобразный облёт вокруг этой зоны, чтобы найти место для посадки. Как результат, пытаясь приземлиться здесь, этот разумный наткнулся бы на тот факт, что его встретит довольно мощный удар. Да, выстрел будет произведён максимум один раз. Ведь для того, чтобы управлять этими пульсарами, как следует, в виде огонь по противнику, нужно держать не только подобное оборудование активированным, но и иметь под рукой искусственный интеллект, который будет производить наведение на цель, а это вряд ли возможно в сложившемся положении. Провозиться мне пришлось достаточно долго, но сам искусственный интеллект, который я задействовал, а также и факт унификации тех самых разъёмов позволял мне спокойно определять, куда и что нужно воткнуть. Ну а как можно перепутать, например, чёрный разъём, имеющий своеобразную вилку для подключения? Думаю, что тут даже дальтоник нашёл бы возможность использовать такое оборудование. Единственная проблема была именно в том, что контакт был там довольно жёстким. Приходилось прикладывать большие усилия, что для того же ремонтного дроида особой проблемой не было, поэтому я все же сумел подключить один реактор в систему и активировать его, что оказалось тоже не так уж и сложно. На пульте управления возле самого реактора были специальные индикаторы, возле которых надо было просто выбрать кнопку, на которую ты нажмешь. Я выбрал 10% работы. Ну а зачем мне больше энергии? Тем более, что пульсар не стрелял просто так, напрямую используя энергию от реактора. Он сначала набирал энергию в накопители, откуда уже шёл её выплеск на выстрел. Дополнительно стоило отметить тот факт, что сами эти накопители некоторое время набирали в себя достаточно большой объём энергии, как конденсаторы, который выплёскивался во время выстрела в пространство. Поэтому я мог этим воспользоваться для единственного выстрела. Ну, хотя бы так. Запустив эту систему, я принялся за работу. Уже закономерно считаю, что хоть как-то, но все таки обеспечил защиту своих интересов. Хотя при всем этом мне приходилось примерно рассчитывать зону поражения, оставив три таких устройства, так сказать, на боевом дежурстве. Остальные пульсары я снял, даже поврежденные, на запчасти. Возможно, что кто-нибудь тут же скажет о том, что они мне ни к чему, Ведь для их полноценной работы нужна достаточно разветвлённая система сенсоров и наведения на цель, а это позиционирование в пространстве. Я знаю, однако я понимаю сейчас главный нюанс. Никогда не стоит забывать о том, что в первую очередь такие вещи нужны мне для получения средств, а также можно будет поставить пару тройку таких пульсаров вокруг своего места жительства. А вдруг какой-нибудь умник захочет поискать моё убежище с воздуха и пошлёт тот же челнок, примерно в том направлении, где я обычно езжу. И что тогда мне делать? С учетом того, что моя коптильня постоянно пытается дымить в пространство, меня могут быстро обнаружить. Конечно, сначала кому-то покажется странным тот факт, что деревья дымят, но потом это любопытство приведет именно к тому факту, что кто-нибудь захочет выяснить причину для появления этого дыма. И вот тогда у меня и появятся нежданные гости. Однако, если я все сделаю правильно, то появление таких умников поблизости будет вполне ожидаемым сюрпризом, которых встретит выстрел из одного, а то и двух-трёх пульсаров, и таких выстрелов для челнока, которые могут использовать в колонии, вполне хватит, чтобы он больше уже не летал. А учитывая тот факт, что аномалии в этом мире не позволяют использовать повсеместно связь, можно понятие то, что этим разумным не будет известно то, что именно обнаружил челнок вплоть до его возвращения, а если он не вернётся, То что тогда они все будут делать? А тогда они просто не будут знать того, что именно с ним случилось. И опять будут знать только примерное направление его движения и не более того. А вот информацию о том, что именно он мог там обнаружить, они иметь не будут. И тогда я лишу колонию любой возможности нанести мне какой-либо неожиданный сюрприз. Не люблю сюрпризы в последнее время, совершенно не люблю. Еще илон отучил меня от этого, не говоря уже про моего бывшего хозяина тем более, что сам факт того, что эти умники сами попытались устроить на меня полномасштабную охоту, в этой ситуации может сыграть мне на пользу. Кто бы там что ни говорил, но этим разумным придется признать тот факт, что они действительно пытались меня ловить. Как результат, я могу вынудить их ответить за это, просто предоставив в скаф этих разумных, а также видеозапись того, что на меня была объявлена охота. И в руководстве колонии об этом прекрасно знают, ведь этот разумный во время своих воплей даже не скрывал того факта, что намеревался устроить на меня охоту, и информировал свое руководство об этом во время увольнения. И кто из них что-то сделал? Никто и ничего не сделал. Уже только поэтому можно было понять, что какого-либо доверия к руководству колонии у меня просто нет, да и не было, честно говоря. Кстати, когда я приблизился к челноку, то был удивлен, когда мой наручный скин сообщил мне о том, что обнаружил поблизости оборудование, которое тут же распознал, тот самый челнок модели Warp 3 производства Империи Арвар. Пока я возился с остальными делами, наручный скин, подключенный к техническому разъему в челноке, сумел затереть протоколы предыдущего владельца. Как результат, этот челнок оказался под моим контролем, и я тут же принялся тестировать его систему. У него стоял искусственный интеллект пятого класса, слабенький, почти такой же, как у меня, только у него был гражданский, самый дешёвый, а у меня всё-таки военная модель, и по своим возможностям превосходил то, что было в челноке. Поэтому он просто не смог сопротивляться при попытке вскрыть его информационные базы. Таким образом, я получил возможность всё-таки использовать этот челнок, несмотря на то, что у него трюм был достаточно небольшой, я старательно забил его грузами. После чего сделал отметку на его карте. Сформированный во время того самого поиска разбившегося корабля, этот челнок, оказывается, пролетал и над моей территорией. Так что благодаря его данным я сделал своеобразную карту, на которой тут же отметил территорию той самой поляны, которую намеревался пока что использовать как своеобразную посадочную полосу для этого устройства. Ну а что? В данном случае я имею полное право сделать все возможное, чтобы перевести этот груз в безопасное место. Теперь этот челнок дан на индивидуума из города. Долго будут искать. Также я уберу отсюда и глайдер на гусеницах. И окончательно замету все следы. Пусть кто хочет, тот и пытается добраться сюда. Теперь здесь осталось мало чего ценного, ведь я старался отсюда вывести даже мебель из жилых помещений, которые хоть как-то уцелели. Да, мебель с той самой каюты капитана я тоже забрал. Я вообще постарался сделать все возможное, чтобы весь этот сектор модуля как-нибудь отделить от сегмента, но это было практически невозможно. Придется делать жилье для себя самостоятельно, но меня порадовало кое-что ещё. Начнем с того, что я сумел раздобыть, разбирая тот самый модуль жизнеобеспечения, довольно крупный утилизатор, который перерабатывает все поступающие в него различные полезные и не очень полезные вещества, начиная с кислорода, заканчивая теми же отходами, той же самой водой и различными минеральными блоками, которые можно было использовать в самом же этом устройстве. Я постарался доставить все это на территорию своего будущего бункера. Теперь у меня там будет настоящий полноценный бункер, имеющий достаточно серьезную защиту. Ведь для нее я собирался использовать те самые балки от корпуса корабля и его бронированные плиты. Тем более, что дроид-ремонтник, которого я использовал здесь, получив все нужные команды и необходимый ему материал для работы, принялся старательно пилить эти плиты на нужные мне куски, которые я впоследствии загружал и увозил. К тому же, я старался работать как можно быстрее. Так как этих плит было много, я вырезал ровные куски, так как намеревался постараться сделать что-нибудь достаточно аккуратное. А враг, в котором я собирался строить своё убежище, был достаточно глубоким. Там, по сути, можно было сделать даже двухэтажное убежище, но я всё равно собирался его даже углубить, чтобы сделать своеобразный подвал, а также и поднять бугром над поверхностью, чтобы иметь возможность контролировать окружающее пространство. Поэтому я и старался запастись нужными материалами. Это еще нам повезло, что наши колонии, большая часть поселений, располагались в зоне своеобразного экватора, и зимы здесь особо не было, так что у меня была возможность постараться, чтобы защитить свои интересы практически круглый год. Ведь я понимал, что когда-нибудь руководство колонии может просто плюнуть на все проблемы и банально отдаст это место. Я имею в виду зону, куда упали корабли, заезжему торговцу за какую-нибудь оплату. В этом случае я окажусь в проигрыше. Ведь у торговца наверняка имеется на борту полноценная боевая группа, не говоря уже про пару-тройку челноков. А тот же штурмовой челнок сбить не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Да и вооружён он будет не хуже, так что драка будет серьёзная, а мне бы не хотелось устраивать бойню поблизости от моих территорий. Да, я эти земли уже считал своими территориями по той простой причине, что контролировал их и старался защитить по возможности как можно надёжнее. Попутно я старался разыскать как можно больше целых модулей от кораблей, которые можно использовать на земле. Ну а что? Как я уже сказал, те же самые тяжелые конструкционные дроиды, вроде больших пауков, могли вполне копать землю. Кто им помешает углубить этот овраг, чтобы вместить туда все необходимое? Если сварить сначала из этого металла короб, который впоследствии можно будет усилить балками, а уже затем сделать себе своеобразный бункер, поместив туда, например, модуль того же жизнеобеспечения. Как ни странно, но на втором разбившемся корабле, который больше напоминал мне по описаниям имеющимся в наручном эскине, арварский тяжелый крейсер, модуль жизнеобеспечения уцелел. Он был не так уж и велик, и основной удар нос этого корабля, похожий на вытянутый кирпич, принял на себя. Как результат, я получил целый модуль, который можно будет использовать для собственных нужд. Также с того же корабля я получил пару уцелевших автоматических четырехствольных пушек, которые предназначались для защиты корабля от атаки москитов. Интересно, надо будет подумать над тем, как их можно использовать для защиты моей территории. А что? Такая пушка закрывает огнем целую полусферу вокруг себя. И уже только поэтому можно понять, что приблизиться к ней, можно будет только уничтожив ее. Также мне удалось снять часть сенсорных систем с этих двух разбившихся кораблей, которые я намеревался впоследствии использовать, если удастся восстановить. Что смогу, продам, что не смогу, ну что же? Придется все это впоследствии как-то использовать, даже если для получения доходов. Кстати, уцелевший двигатель я тоже постарался демонтировать. Эти здоровенные цилиндры, которые были размером с челнок, мне удалось перевести. Смешно звучит, правда? Но дело было в том, что в грузовом отсеке разбившегося линкора пиратов имелась транспортная платформа, которую я смог использовать при помощи наручного искина. Это была довольно большая платформа с раздвигающимися бортами в разные стороны, передвигавшаяся тоже на той самой антигравитации. Только вот она была открыта всем ветрам. Оператор, который управлял таким устройством, ехал на ней фактически голый, что в этом лесу было проблематичным. Однако после того, как мне удалось взять эту уцелевшую платформу под свой контроль, я мог использовать ее, заставляя передвигаться вслед за моим глайдером, что позволяло быть куда эффективнее. К тому же у этой платформы имелись своеобразные фиксаторы, вроде манипуляторов. Они же и грузили на эту платформу различные грузы и удерживали их во время транспортировки. Так что при помощи ремонтного дроида я просто размонтировал остатки от корме этих кораблей снял двигатели и всё, что уцелело, после чего постарался всё утащить как можно дальше. Теперь вряд ли кто-то сможет заявить о том, что это его имущество. Всё это я старательно уволок в лес, где и спрятал, сделав из покорёженных бронированных плит своеобразный ангар, сверху старательно при помощи дроидов накидав земли и куски дёрна. Теперь этот ангар выглядел как своеобразный холм, так что обнаружить его будет проблематично. Разве что если кто-нибудь захочет попытаться просканировать эту территорию на наличие металла. Возможно, конечно, но я впоследствии намеревался поставить рядом какую-нибудь турель. Может быть, она и не сможет отбить полноценную атаку, но какой-нибудь челнок с любопытными разумными сковырнуть явно получится. А учитывая агрессивную среду этого леса, то этим разумным вряд ли понравится добираться до города колонии своими собственными ножками. Ну, не я же в этом буду виноват. Они сами сунулись туда, куда не следовало бы. Вот только не надо напоминать мне о том, что я намеревался забрать себе тот самый дом моего бывшего хозяина. Ведь полноценное логово в лесу в данном случае никак не стыкуется с моими интересами в отношении поселка». «Все вроде бы так и выглядит. Ну а кто запретит мне сделать себе дополнительное убежище и при этом постараться не потерять контроль над ситуацией в том же поселке? Два жилья мне не помешает. Это лучше, чем полное отсутствие чего бы то ни было. Конечно, будет немного смешно именно тут осознавать тот факт, что не так давно у меня ничего не было, а теперь есть буквально все, и даже не в одном количестве. Конечно, все – это слишком обширно сказано, однако мне не это важно. Важно для меня именно то, что имеется А имеется у меня уже немало. Один только челнок, который я использую в автоматическом режиме, чего стоит. И по сути, я на нем могу даже в колонию полететь. Представляю себе глаза этих разумных, которые увидят, что какой-то дикарь без какой-либо нейросети использует подобное оборудование. Но раскрывать этот секрет данным индивидуумом я не собираюсь пока что. Ни к чему мне это Мне было важно собрать как можно больше оборудования, которое я смогу попытаться восстановить. Что не смогу, можно будет отправить в утилизатор для переработки его в те самые блоки полезных материалов. Эти блоки, разделенные на отдельные ресурсы, вроде металлов или полезных минералов, будут вполне себе ценными как в колонии, так и вне её. Уже только поэтому можно понять и то, что в сложившемся положении у меня есть новые возможности, которые я мог бы использовать для себя. Чего не скажешь про других разумных. Как я уже неоднократно говорил, никогда не стоит забывать о том, что могут найтись разумные, которые попытаются лишить меня возможности иметь заработок и постараются это сделать любой ценой. Сейчас для этих разумных я стал весьма своеобразным раздражителем, и скорее всего в ближайшее время эти умники попытаются каким-либо образом повлиять на меня. Даже вполне возможно через тех же торговцев. Они могут просто запретить торговцу Нуругару поставлять мне оборудование, например, выше второго поколения. Ну а что? Кто им самим подобное запретит? По сути, некому это сделать. Они здесь хозяева. Есть некоторые нюансы, которые их пока что сдерживают. В первую очередь, боязнь наказания. Но никто не помешает им попытаться загнать меня в рамки, которых я буду вынужден от них зависеть. Это важный момент, который не стоит мне упускать из своего поля зрения. Самое интересное было в том, что торговец во время нашей последней торговой операции немного проговорился. Нургар заявил о том, что со мной очень сильно хочет встретиться представитель научного института, который так и не получил информацию по тем самым скальным змеям. Его удивление можно было понять, ведь в первую очередь все разумные пытались продать такую информацию именно научному институту. Я тогда посоветовал торговцу привести с собой этого ученого. может, я смогу с ним о чем либо договориться. Но это надо делать без руководства колонии. Слишком уж какое то оно наглое. Надо сказать, что сам Нургар в данном случае со мной был согласен. Возможно, я не всё знаю. Возможно, эти разумные уже пытались подходить к самому этому торговцу и старались как-то на него повлиять. Я же всех подробностей жизни в колонии не знаю. Я вообще-то живу в стороне от всего этого. Поэтому для меня всё то, что там происходит, является своеобразной филькиной грамотой. А вот если эти разумные всё-таки надумают каким-то образом проявить себя, То в данном случае у меня будет возможность ответить им тем же. Да, кто-то тут же скажет мне о том, что я слишком в последнее время ополчился на руководство колонии. Ну, давайте начнем с того, что они никак не наказали того, кто пытался на меня охотиться, кто хотел одеть на меня ошейник раба, хотя обещали это сделать. Разве это наказание, что этого разумного банально уволили с работы? Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что в колонии это серьезное наказание. Я же так не скажу. «Начнем с того, что этот разумный открыто объявил на меня охоту. Хоть кто-то его остановил, нет, судя по всему, ему даже помогли собрать эту группу умников, а также и выделили глайдер, так как этот глайдер был слишком, так сказать, новым. Да, он старый, третьего поколения, но учтите главный фактор. У этого глайдера некоторые детали были до сих пор в смазке, а несколько люков и блоков вообще были запечатаны пломбами. О чем это вам говорит? Он ни разу не ремонтировался. Скорее всего, этот аппарат был снят с какого-то хранения. А где оно может быть в колонии? Скажу сразу, оно может быть в колонии только на складах руководства колонии. и больше нигде. Эти склады они собирались использовать только в самой крайней ситуации и не более того. И что мы имеем в результате? А в результате мы как раз-таки имеем тот факт, что эти разумные сами дали ему возможность, то есть они разрешили ему охотиться на меня. О чем это говорит? Ой, это говорит именно о том, что я для них уже раздражитель. Они готовы пойти на что угодно, лишь бы от меня избавиться и при этом получить свою часть выгоды. Вот и всё. Так о каком сотрудничестве с ними вообще может идти речь? Правильно, его просто в принципе быть не может. А вот это сюрприз. Задумчиво усмехнулся я, когда наконец-то добрался до еще одного модуля, отлетевшего достаточно далеко из этой пары разбитых кораблей, и был удивлен, когда сумел при помощи дроида-ремонтника разрезать часть стены, чтобы открыть проход внутрь. Это что такое? Это ангар? Мое удивление было вполне понятно, так как этот модуль, хотя и помялся достаточно сильно, но при этом находящееся внутри оборудование более или менее уцелело, потому что было жестко закреплено. Я обнаружил тут три своеобразных бокса, вроде пеналов, внутри которых обнаружил истребители, целых три истребителя уцелевших. Я понимаю, что они больше предназначены именно для космоса, так как крыльев у них практически не было, как и брони для входа в атмосферу, ведь обшивка при трении об атмосферу начнет нагреваться, и тогда этот маленький кораблик банально рассыплется в пространстве. Но сам факт, скорее всего, это были пусковые ячейки, которые позволяли выпускать практически все истребители одним залпом. Такое было вполне возможно. Естественно, что такое оборудование, а также и все расходники и комплектные детали, какие я только обнаружил. Тут же ушли в мой своеобразный бокс. Там же я обнаружил и штурмовой челнок, хотя он и был старый, третьего поколения, но весь обвешан броней и имел два шестиствольных пульсара, которые могли весьма неприятно удивить того, кто попытается атаковать такого похожего на бочку монстра. Скорее всего, это был аппарат, изготовленный в Республике Хагдан. Как я уже говорил, именно это государство предпочитало использовать энергетическое оружие. Естественно, что и он тут же отправился в мой своеобразный космопорт. Придется там что-то решать. Надо сделать своеобразное укрытие. Два таких челнока, а также и все остальное будет слишком заметно с той же орбиты. Но пока что у меня было время подумать над этим, тем более что снова приблизилось время отправляться на встречу с торговцем, и я подозревал, что в этот раз, возможно, уже не встречу тех самых представителей руководства колонии. Ну а что? Эти разумные скорее всего уже банально не захотят больше на меня тратить свое время, а могут просто попробовать действительно нанять кого-нибудь со стороны. К тому же, с учетом всех моих последних действий, у меня появилось желание сделать пару особых заказов торговцу. Я хотел получить достаточно неплохое оборудование, хотя бы третьего поколения. Например, модифицированный грузовой глайдер. В списке, который Нургар мне предоставил, было такое оборудование. Только мне его надо будет модифицировать немного по-другому. Для начала я хотел увеличить холодильник, а также иметь возможность этот холодильник в случае необходимости снимать, превращая его кузов в простой грузовой отсек. Ну а что? Должен же я сделать вид, будто бы старательно таскаю что-то с места крушения кораблей. Надо же как-то разозлить этих разумных еще больше, чтобы они сами начали делать глупости. Кстати, в оружейной комнате, которую обнаружил прямо на том самом мостике корабля пиратов, я обнаружил несколько видов разного вооружения, даже достаточно серьезный штурмовой комплекс той же империи Арвар, похожий на своеобразный ручной пулемет, но весьма крупного калибра, очень крупного для ручного оружия, 20 миллиметров. Далеко стрелять из него вряд ли получится. Ствол у него был слишком короткий. Но если надо, то можно рядом все засыпать разрывными снарядами. На всякий случай я решил такую штуку взять с собой в поселок и на себя напялил средний штурмовой скаф. А по дороге я решил снова обновить ту самую ловушку на поляне кротов, и лишь потом собирался направиться в поселок. Также я взял с собой бронированные пластины с тех самых скафов охотников, которые пытались меня поймать в прошлый раз. Надо будет их показать данным индивидуумом. пусть порадуются. А видеозапись я немножко обрезал. Засняв то, как нашел тех, которых сожрали гарцы. Ну, к тому времени, когда я их ободрал от остатков их скафов, у этих разумных жизней в организме не было, слишком большая кровопотеря, да и уровень болевого шока был высок. Они уже были мертвы. А про того умника я также оставил видеозапись именно с его откровениями, в которых четко было сказано о том, что он именно с благословения руководства колонии смог устроить на меня эту самую охоту. Пусть докажут, что все не так обстоит, сильно сомневаюсь, что у них это получится. Но это уже не мое дело. Для меня было сейчас важно именно то, что я от них избавился, и более того, теперь я смогу продемонстрировать данным индивидуумам в колонии, что не настолько беззащитен, как они могут подумать, а также и тот факт, что имею полное право с ними не иметь никаких дел. Что же это получается? А получается именно то, что эти разумные одной рукой дают, а второй отбирают. Мне такие двуличные партнеры не нужны. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я поступаю достаточно глупо. Я же уже говорил об этом, если они сунутся в ту местность без моего контроля и без моего, так сказать, покровительства, то долго там не проживут. Да, они будут опасаться этих змей, но они же не знают того, когда именно их нужно опасаться. Как факт можно понять, что эти разумные практически сразу будут вести себя напряженно и настороженно. Если прибудут в то время, когда змей там нет, то просто несколько часов потратят на то, что постараются понять, что происходит вокруг них, но потом расслабится и подумать, что все это была обыкновенная чушь. На самом деле ничего опасного в этой местности для них нет, ну, кроме местных животных. Так вообще-то и есть на самом деле. Только вот проблема для них заключается именно в том, что это самая чушь, про которую они в данном случае будут думать, для них самих окажется неприятным сюрпризом, так как в этом случае у них возникнут огромные сложности. И все только из-за того, что при попытке все таки пробыть там гораздо дольше, они наткнутся на этих змей, но только когда будет поздно. Они понесут потери. Они знают о том, что после окончания сумерек змеи прячутся, они потратят время, пытаясь понять, что именно случилось. Для этого нужно провести некоторое время, а никак не как ни двое-трое суток на той местности. Я до сих пор забыть не могу то, как пару дней фактически просидел на скалах, как какая-то легендарная чайка, наблюдай за тем, как эти твари буквально по звонку или вернее, по гудению скал, начинают выползать из своих нор. У них же этой возможности не будет. Они будут сначала иметь весьма самоуверенный вид, а потом после понесенных потерь, если кто-то и выживет, будут растерянно искать возможность убраться с этой опасной территории. Вот только получится ли у них это, я не знаю. Так что, в сложившемся положении, пусть посылают экспедицию. Как я уже сказал, мне дополнительное ничейное оборудование не помешает. К тому же, я его смогу потом впоследствии продать обратно этим же разумным Пусть дальше продолжают свои эксперименты. А что? Эти умники банально теряют его по собственной глупости. Так что это всё будет уже моё, и отрицать этого даже они не могут. Надо же, как они хитро хотели меня поймать на слове. Тихо усмехнулся я, когда вспомнил то, как этот Цлакс начал свой разговор, заявив мне о том, что у меня в руках имеется оборудование, принадлежащее колонии. По сути, это была ничем не прикрытая ловушка. Если бы я по своей собственной глупости действительно начал бы обсуждать челнок, то потом никак бы не доказал тот факт, что он мой, ведь я сам открыто подтвердил бы его слова, заявив о том, что речь идет в этом случае именно об этом оборудовании, а не о каком-то другом. Но моя предусмотрительность сыграла против планов этого разумного. Теперь у меня была видеозапись того, как представители колонии банально пытались меня обмануть, всего лишь стараясь смошенничать во время ведения переговоров, а это все таки как ни крути Но всё же урон имиджу самого руководства колонии. Так что этим умникам теперь придётся задуматься, чтобы они там ни говорили. Ситуация сложилась именно так, что у них не остаётся вариантов, и им придётся забыть об этом челноке. Заранее подготовив ловушку на той поляне, где уже всё изменилось за эти две недели. и Игарцы уже старательно спрятали свои норы, я с усмешкой собрался ехать в посёлок. Ехал я туда на том же самом старом гусеничном глайдере, который должен был отвести от меня подозрение. А уже потом можно будет задействовать и другие глайдеры. Ну а что? Пора бы уже дать возможность природе самостоятельно спрятать следы гусениц, ведущие в нужном мне направлении. А эти разумные пусть что хотят, то и делают. Мне уже надоело с ними спорить. Сейчас кузов моего глайдера был буквально забит копченым мясом, которое должно было дать возможность мне снова подзаработать. На себя я надел средний скаф, хоть и второго поколения. Он был не слишком навороченным, но надежным. Зато все эти разумные поймут, что шутки закончились. Одно дело охотиться за разумным, у которого даже оружия нормального нет, и совершенно другое, когда тебе противостоит разумный, у которого есть и экипировка, и оружие, которыми он может пользоваться хотя бы в какой-то мере эффективно. Ведь эти умники до сих пор никак не могли понять того, что я оружие с собой вожу не для красоты. Они-то думали, что им нельзя пользоваться без изученных баз знаний и мечей сетей. Почему ведь раньше таким оружием могли пользоваться? К тому же активировать его. Я имею в виду выстрелить из такого оружия можно было и без каких-либо нейронных подключений. Это вам не та плазменная пушка на плече. Я имею в виду то оружие, что видел тогда у того самого штурмовика тролла Это действительно был защитный скаф республики Хагдан, имевший на плече плазменное орудие, которое действует в автоматическом режиме. Оно стреляет с густками плазмы, хотя слабее, чем те самые пушки, которые используют архи. Интересно будет попробовать разобраться с оружием этих жуков. Представляю себе глаза колонистов, когда я к ним с такими пушками в руках. Удивление, наверное, будет просто невероятным. Приблизившись к посёлку, я уже привычно сначала осмотрелся и заметил опять стоявшие на площадке глайдеры. И тихо выдохнул. Ну чего им не мётся? Я уже несколько раз им отказал, и они всё приезжают. Но ехали бы дальше сами. Направление вы примерно угадали, но поплутайте пару недель по лесу, прежде чем доберётесь до тех скал. А всё остальное, что будет с вами дальше, меня уже не касается. Так нет же, приезжают сюда и нудят. Причём сразу стоит отметить тот факт, что очень часто во время их разговоров звучат интересные слова, вроде того, что я им что-то должен. Но что именно они так и не говорят. При этом я не понимаю того, почему они именно так действуют. Ведь они должны и сами понимать, что если человек не хочет идти с ними на контакт, то почему они требуют им просить надо? Вот, скажем так, этот челнок, который они хотели все заполучить, имел отношение к третьему поколению. Но они пытались купить у меня его за нейросеть третьего поколения. А если подумать хоть немного головой, то можно понять, что такой челнок стоит гораздо больше, чем штук 5 нейросетей подобного рода вместе с имплантами и базами знаний. Они же мне выставляли всего один такой комплект, при этом делая всё так, будто бы это жуткой величины одолжения. и всё никак не могли понять того, почему я не хочу идти на такую глупость. Совсем идиоты, что ли? Хотя Тут скорее всего был другой нюанс, про который мне нужно было помнить. Эти разумные просто считали меня дикарем, заранее старательно принижая мои собственные умственные способности и считая, что я на большее не способен. Хотя, если все же подумать головой, то можно было понять главный нюанс. По сути, я уже неоднократно сумел этих разумных удивить и заставил их задуматься. К тому же делать такие глупости, банально считая меня дикарем, который недалекий в своем развитии? Я бы не стал Даже если взять какого-нибудь дикаря в природе, то у него всегда есть больше шансов выжить, чем у городского жителя. И тут ничего не поделаешь, хотя бы по той причине, что городской житель в данном случае был более уязвимым, чем тот же дикарь, даже если смотреть по простейшим параметрам. Тот же иммунитет, тот же вариант отношения к каким-либо ранам или царапинам. У городского жителя даже обычное кровотечение из разбитого колена вызовет панику. Я это просто помню о том, что видел на земле. Возьмите хотя бы факт воспитания детей до 90-х годов, и уже после 2000-ных годов, и вы сразу увидите разницу. До 90-х годов появление дома мальчишки с какими-либо царапинами или синяками, не говоря уже про разбитые колени и локти, было вполне нормальным событием. Главное, что не убился. Но зато он уже знал о том, где есть какая-то опасность, а также такой ребенок знал, что такое боль. Сейчас же с детьми носятся как списанными торбами. И дети очень часто переходят все возможные границы в своем поведении, просто потому, что им все позволено. И что мы в результате получаем? А в результате мы получаем большие проблемы, особенно когда такой самовлюбленный и самоуверенный детеныш вырастает в полноценного гражданина, но он все так же считает, что ему все позволено и продолжает гнуть свою линию даже в будущем. Как результат, этот разумный уже не воспринимает никаких предупреждений об ответственности. Отсюда и берутся те самые умники, которые терроризируют своих же товарищей одноклассников в школе, потом в институте, а потом и в армии, ведь они считают, что занимают какое-то значимое место в жизни общества, просто из-за того, что кто-то когда-то не досмотрел за этим маленьким нюансом и не объяснил еще ребенку тот факт, что за все свои действия надо уметь отвечать. Эти разумные вообще считают, что им можно все. Хотите типичный пример? Хорошо. Я приведу вам такой пример, хотя бы в виде того, что у любого из вас наверняка имелся своеобразный сосед, который считает, что раз у него имеется машина круче, чем у его соседей, то он может ее оставить так, как только захочет, например, подпирая входную дверь в подъезд и таким образом банально мешает другим людям ходить по этому маршруту. Я уже молчу про тех, кто, например, мог начинать диктовать свои условия целому подъезду. Особенно часто это происходило, когда в подъезде жил кто-нибудь из сотрудников полиции. Такие разумные, особенно по пьяни, очень часто забывают о том, что их форма дает им не только права, но и обязанности. Хуже всего было то, что даже те полицейские, которых вызывали для того, чтобы утихомирить дебашира, тоже принимали его сторону. В такой ситуации я всегда вспоминал старый анекдот. Раздается звонок по телефону в пожарной части, и дежурный поднимает трубку, из которой слышат странные слова: "Я прошу прощения". Но тут просто доктор с милиционером дерутся, и я просто не знаю того, куда мне надо звонить. Так что можно понять мое предвзятое отношение к этому вопросу. После всего того, что я насмотрелся на земле, скорее всего, в той же колонии руководство тоже друг другу руки моет. Если бы у этих охотников все получилось, то данные разумные наверняка просто бы поблагодарили этого горе-охранника за то, что тот принес пользу колонии, и на этом все бы закончилось. А мне зачем нужны такие глупости? Мне это совершенно ни к чему. Я с такими вещами играть не собирался. Именно поэтому я и хотел сделать для себя убежище в лесу. Можно и в поселке дом иметь, но все важное будет у меня именно в моем убежище. Только что-то случилось не так, как я планировал. Сел в глайдер и со свистом ушел в лес. Все. потом пусть что хотят, то пусть и делают. Я ведь понимаю, то для чего это нужно тому же главе поселка. Он рассчитывает именно на то, что торговцы начнут чаще приезжать в поселок, если я там буду жить. Сейчас это невозможно. Ну какой сейчас смысл этим торговцам приезжать, если я не живу в этом поселке? Урожай бататов они могут закупить и в других, не столь отдаленных от города поселениях. Особенно если учитывать тот факт, что у меня есть договоренность с тем торговцем Нуром Нурымгаром, который приезжает раз в две недели. Он приезжает как раз к моему появлению и выкупает весь товар у меня. То есть пытаться перехватить этот товар у него с их стороны будет просто бессмысленно. Эти разумные просто не смогут ничего сделать. Чего не скажешь в том случае, если я буду жить в посёлке. Или вы думаете, что он просто так предлагал мне обзавестись собственным жильём? Начнём с того, что у него имелись для этого все нужные деньги. К тому же, если, например, в поселке будет не один реактор, я имею в виду для энергоснабжения, а два или три, что с имеющимся у меня деньгами не так уж и сложно сделать, учитывая то, что я работаю с мясом, и мне будут необходимы большие площади холодильных устройств для хранения этих ресурсов, то сразу можно понять, что и сам этот поселок начнет развиваться, и туда, куда часто едут торговцы, начнут приезжать и новые жители. А новые жители это новые деньги для самого поселка». Это расширение данного населенного пункта, а также и усиление позиций самого главы этого поселка. Вот почему я ему поставил очень четкое условие. Мне нужен именно тот дом, где жил старый арварец и члены его семьи. Как я уже сказал, сам этот дом стоял весьма своеобразно, практически на отшибе, и мне было удобно к нему подъезжать и уезжать из леса. Я это ему выяснил еще тогда, когда постарался утащить все эти ящики из тайника старого арварца. Вы думаете, что это было легко? Вообще-то не так уж и легко, как можно было бы подумать. Это еще хорошо, что никто не знал про их существование. Если бы про них знала сама эта девчонка Милкибан, то она наверняка сразу бы договорилась с торговцем, чтобы уехать из этого поселка в город, где и продала бы все это, ну и попыталась бы как-то пристроить свой зад. С ее смазливой мордашкой подобное было бы не так уж сложно. Сейчас же она была заперта в этом посёлке. ее долг постепенно рос, так что выехать с поселка она в принципе не может, потому что глава поселка не позволит этому случиться до тех пор, пока она со всеми долгами в магазине не расплатится. А это тоже важный момент, настолько важный, что у нее вариантов просто не остается. Только он не знал того, что этот домик я собирался использовать как своеобразный аэродром подскока. Я буду здесь ночевать время от времени, но не более того. Хранить здесь что-то ценное я не собираюсь, к тому же я не собираюсь перевозить сюда производство мяса, ведь я еще не зарегистрировал этот рецепт, а значит, любой разумный, кто его узнает, тут же постарается украсть эту информацию у меня. Я бы этого не хотел. Поэтому мне нужна возможность получить, так сказать, лицензию на подобные рецепты. И потом, если кто-то надумает торговать подобными продуктами, то этим разумным придется сначала заплатить мне за надобную возможность, а уже потом пытаться что-то подобное делать. И не менее того, я же при всем этом понимал главный нюанс. Пытаться решить этот вопрос через торговцев тоже бессмысленно, через тех же ученых, опять же бессмысленно. Тут нужен выход на какого-то юриста с содружества. Стараясь пообщаться с торговцем, я узнал о том, что в содружестве есть целые юридические корпорации, которые занимаются такими делами, как факт Можно было бы попытаться обратиться к ним, только для этого нужна связь, а её у меня нет. Максимум, она может быть в городе колонии и то вряд ли. Нет, должно быть что-то ещё, что-то такое, что действительно поможет мне решить этот вопрос. Конечно, кто-нибудь тут же напомнил бы мне про ту самую хвалёную гиперсвязь в Содружестве, ту самую глобальную сеть, с помощью которой все эти разумные через нейросеть могут общаться и проводить самые различные платежи и операции, не имея возможности куда-либо добраться. Вполне возможно, но для этого нужен ретранслятор Содружества, довольно мощное устройство, которое надо доставить в эту звездную систему. Такого никто не позволит. Я имею в виду тех самых пиратов, которые сами прекрасно понимают, что если здесь появится ретранслятор, то могут появиться и военные корабли Содружества. Нет, Если эту колонию под свой протекторат возьмет какое-нибудь государство-содружество, то это не будет особо сложной проблемой. Действительно, появятся и корабли, и ретранслятор гиперсвязи, и торговля будет идти, не говоря уже про расширение самой колонии. Однако мне не стоило забывать о том, что пиратам такой своеобразный форпост сил порядка под боком не нужен ведь когда корабли с этой базы, которая здесь будет расположена, начнут портить им жизнь не только в этой звездной системе, но и во всем ближайшем секторе. Это как минимум, естественно, что им такой нюанс совершенно ни к чему. Так что с этим вопросом тут же будут какие-нибудь проблемы. Именно поэтому мне приходится держать свои интересы в стороне от населенных пунктов и знаний от местных жителей. «Еще раз оглядев поселок внимательно, пытаясь обнаружить хоть что-то странное, я в очередной раз тяжело вздохнул, сел в свой глайдер и направился в сторону поселка. Там уже стоял Нургар, который меня ожидал. Возле него можно было заметить молодого паренька, который был одет в средний защитный скаф и при этом удивленно озирался по сторонам. Это был явно представитель Федерации Нивы. Но у него на голове была прическа». А значит, это не был республиканец. К тому же было заметно еще и то, что его пигментные пятна, которые могли бы намекнуть на присутствие в его организме крови тех же слаксов, были слишком редкими. А это значит, что он явный полукровка. Бывает, для меня не важно, то кем он был. Важно было именно то, что это был бы за разумный. Вообще в колонии, как я понял, не особо распределяли разумных по расам. Их называли просто люди. Только вот отношение к некоторым из таких людей у этих разумных было скотское. Судя по всему, это был тот самый ученый из колонии. Я не знаю, кто он. Скорее всего, какой-нибудь простой лаборант, который пытался заслужить одобрение вышестоящего руководства, и поэтому он направился в эту колонию для того, чтобы доставить какую-нибудь необычную информацию. Может быть, вот только он тут тоже наткнулся на тот факт, что руководство колонии не особо желало ему помогать. Да, они обеспечили его жильем, но на больше они вряд ли пошли. Так что ему приходилось действовать самостоятельно. К тому же, я заметил возле других глайдеров своеобразный ажиотаж, и мне не понравилось то, что я увидел возле этих глайдеров тех самых двух молодых братьев из той семейки, трех из которых я уже обнаружил в скалах, те самые младшие родственники убийц, которые охотились именно на поселенцев, а не на местных животных, судя по тому, что они радостно разглядывали переданные им в руки автоматы Karza 60. Этих разумных решили действительно нанять в качестве своеобразных проводников. Ну да, интересная ситуация получается. Нанять в качестве проводников разумных, которые на охоту то никогда не ходили. Это ли не признак ошибки в подобных действиях? Но я не буду их судить. Пусть что хотят, то и делают. Меня это не касается. Главное, что я прибыл для торговли с этим разумным, с которым у меня были договоренности». Радостно поприветствовав меня, Нургар тут же принялся разглядывать мой товар. В то же время стоявший за его спиной молодой парень буквально терял терпение, нервно оглядываясь на группу разумных, которые буквально показательно развернувшись, сели на свои глайдеры и направились в сторону леса, только не туда, куда обычно ездил я, а под другим углом. Ну, вообще-то горы можно было увидеть из территории этого поселка. Вот они туда и направились, только это была совсем небольшая ошибка. С поселка было видно основные вершины, Они были достаточно большой высоты, и из данных, которые я получил уже при помощи своего наручного эскина с такого же устройства челнока, несколько из них превышали высоту в 15 километров. Здоровенные горки получаются. Однако эти горки были расположены гораздо дальше, чем то предгорье, где разбились корабли. По сути, они просто пройдут мимо, настолько далеко в стороне, что просто не заметят того, где всё случилось. И я сказал бы, что это будет их серьёзным просчётом. Я заметил торжествующий взгляд той самой молоденькой девчонки, которая сидела в одном из глайдеров и старательно корчила из себя начальницу, раздавая абсолютно никому не нужные команды. Я даже видел то, как она пыталась что-то приказать двум охранникам, но те продолжали делать что-то свое, что им приказал этот гигант-тролль. Но она даже не обратила на это внимания. Она просто продолжала о чем то голдеть. Ну как так можно? Ты же по сути в этой экспедиции просто никто. Тебя никто не слушает. Однако они направились в выбранную ими сторону. Всего в этой экспедиции шло 4 глайдера и человек 20 разумных. Ну, если считать с теми двумя дурочками, которые за два простейших автомата согласились стать проводниками, Но это разве не глупость? Хотя, может быть, им что-то еще предложили. Не знаю, но знаю я одно: эти два парня только по словам своих братьев могли примерно ориентироваться в пространстве, и то вряд ли они четко запомнили тот самый маршрут, по которому эти разумные последний раз отправились на охоту. Как результат, сейчас они будут ориентироваться на горы, которые видят из поселка». Но для них ехать даже по той карте, которую успел сделать челнок, не менее 500 километров. Как они себе это представляют? Я не знаю. Ну пусть едут. Я то им мешать не буду. Может быть, потом они поймут свою ошибку. Но это будет уже куда позже. Меня же это не беспокоило. Добрый день. Меня зовут Лимшак. Когда мы с Нуром Гаром закончили нашу беседу, я объяснил ему все то, что хочу в следующий раз от него получить, в виде информации про глайдер третьего поколения, модифицированный именно так, как я того хочу, с большим снимаемым холодильником, с двумя пулемётными башенками на корпусе и желательно хорошо бронированный, Вперед выступил этот лаборант научного института из центральных миров Федерации Нивы. Мне сказали, что вы сталкивались с какими-то неизвестными животными, Можете мне их описать? Если возможно, предоставить хотя бы какие-нибудь видеозаписи. Естественно, что за такую находку институт заплатит вам и даже более того, любая информация, которая касается подобных существ, стоит больших денег. Я могу оставить вам свои контакты. И если вы что-то обнаружите, то можете сразу связаться со мной. Я буду регистрировать обнаружение этих животных и фиксировать их в базе содружества. Где именно вы будете указаны как исследователь? Это имеет огромное значение для всего разумного сообщества содружества. Тяжело вздохнув, я постарался отрешиться от его сказок, но не понимаю я того, чего он добивается. Этот разумный просто сейчас вешает мне лапшу на уши, Причем делает это просто огромной вилкой. Почему? Да потому что мне сразу стало понятно главное: всех этих новых животных он банально запишет на себя. Я ведь сразу заметил слегка насмешливый взгляд со стороны торговцев в сторону этого разумного, именно по той причине, что он прекрасно понимал, что основную награду заберет сам этот лаборант или его институт, и те 50 тысяч кредитов, про которые он мне сейчас тут рассказывает, по сравнению с теми выплатами в содружестве это так, пустышка. Ну я не хотел бы допускать такой глупости. Так что, дождавшись того самого момента, когда этот молодой паренек закончит говорить, я сказал ему в ответ, что был бы не против контактировать с институтом, если бы этот институт помогал мне взять хотя бы какое-нибудь оборудование, которое могло бы мне пригодиться, тот же сенсорный комплекс, который бы позволил мне отслеживать перемещение животных в естественной среде на достаточно большом участке территории. Такое оборудование стоит достаточно дорого, но ведь при помощи этого оборудования я мог бы наблюдать за такими животными, выяснять ареал обитания, их пищевую цепочку, а также и все остальное. Естественно, что он тут же задумался, как только представил себе этот факт. Ну правда, по сути, я становлюсь исполнителем, а он моим начальником. Я же в результате всего этого просто передаю ему всю информацию, которую он систематизирует и отправляет институту как собственную исследовательскую работу. Как уже в этом случае поступят сотрудники института, никому из нас не известно. Но есть один маленький нюанс, про который эти разумные забывают. Я этот нюанс узнал из данных, которые были удалены, а потом восстановлены на моем наручном искине. И они заключались именно в том, что есть такое понятие, как временные параметры проведения исследований. То есть сейчас все то, что сказал мне этот лаборант, я зафиксировал, и все данные, которые я буду ему передавать, будут зафиксированы мной. Как только я вернусь в содружество, то буду иметь полное право передать эти данные первому попавшемуся юристу, который просто подаст в суд на этот самый институт за то, что они присвоили себе те самые данные и исследования, которые сделал я, а это для них может стать очень серьезной проблемой по той причине, что они будут виноваты в том, что не сделали ничего для того, чтобы действительно оплатить эти исследования как положено. Сейчас он мне рассказывал о том, как будут эти данные регистрировать в научной диаспоре содружества. Что он мне сказал? озвучил он мне как раз именно тот факт, что именно на меня эти исследования и будут записаны, что именно я буду там указан как исследователь, и за это мне заплатят положенную в содружестве таксу. Но это явно не 50 тысяч кредитов. Я в этом уверен. То есть он меня сейчас банально обманывает. Это мошенническая схема, и когда эти данные всплывут в содружестве, у института будет только два варианта: исправить это положение либо доказать, что они сами проводили эти исследования без моего участия, что будет проблематично ввиду отсутствия у них первоисточника информации, на которой они основывают эти исследования, либо, что мне больше подходит вообще-то, им придется заплатить мне огромную неустойку, чтобы погасить этот скандал в зародыше, но это будут уже не мои проблемы, это будут их собственные проблемы. Мне сейчас было важно заставить этого разумного как можно больше высказаться. Сейчас он уверен в том, что у меня нет нейросети. Наверняка он заранее расспросил об этом факте того самого торговца, про наручный скин, который я спрятал под рукавом куртки, которую набросил на себя. Он вообще не думает. Ну, правда, все эти разумные привыкли к тому, что протоколы таких переговоров пишутся именно нейросетями и совершенно не думают о том, что такой протокол можно писать и другим видеозаписывающим устройствам. Что сейчас я использую против него, чтобы этот разумный там не думал, у него просто не будет выбора. Он может сколько угодно распинаться и говорить о том, что все это будет моей заслугой, но я-то знаю, что он хочет сделать. Я несколько раз специально постарался уточнить у него тот факт, что именно я буду записан в этих данных как исследователь, и он клятвою на это мне подтвердил, при этом явно даже не пытался делать протокол этой беседы по той простой причине, что здесь все говорило против него. Конечно, кто-нибудь тут же мне скажет о том, что в данном вопросе тот же институт из федерации может впоследствии обвинить самого этого лаборанта в случившемся казусе или просто заявит мне о том, что они тут ни при чем. Это сам этот разумный украл у меня информацию, а значит, именно он мне что-то должен, а никак не институт. Вот и все. А вот тут вы ошибаетесь. Я уверен в том, что эту информацию, которую он передаст дальше, эти разумные обработают по-своему и старательно впишут в нее свои имена, и вряд ли там будет даже его имя где-то на горизонте мелькать. То есть хороший адвокат просто укажет им на тот факт, что в этом исследовании указаны имена их имена, а значит именно те, кто указан в этих исследованиях, тот и является теми самыми похитителями такой информации кому что не нравится, пусть докажут, что они сами делали какие-то исследования. И Я сильно сомневаюсь, что те профессора вообще покидали центральные миры той же федерации Нивой. но это опять же не мои проблемы. Естественно, что этот лаборант обещал мне все, что только угодно. Я же в ответ запросил у него оборудование более современных уровней, чем третье поколение. Я имею в виду военные наручные скины. хотя бы четвёртого, а лучше пятого поколения. Видите, с таким оборудованием, как я запросил в виде сенсорного комплекса, проще работать через мощное устройство подобного рода. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что такое оборудование в колонию явно пришлют откуда-нибудь со складов, и там вряд ли будет полезная мне программная среда. Ну да, все те данные, которые есть на этом наручном искине, которые я сейчас имею, вряд ли будут иметься на тех видах оборудования. Но есть один нюанс. Я могу всё это отсюда скопировать на тот искусственный интеллект и как факт получу возможность использовать эти, хоть и устаревшие возможности, но уже на более мощном оборудовании, а это всё-таки достаточно дорого стоит. К тому же я попросил представить мне список оборудования, которое может предоставить мне институт, например, нейросети и базы знаний более современного уровня, чем здесь предлагают, хотя бы того же пятого поколения. Должно же быть там что-то интересное, что-то универсальное, позволяющее работать в самых различных плоскостях. Дело в том, что я уже знал один маленький нюанс. Дело в том, что сам торговец Нургар мне это рассказал. Даже не понимая того, что говорит. Я же дошел до этого вывода логическим путем. Дело в том, что все эти самые нейросети по своей сути основаны на одной и той же базе. Как результат, они действуют одинаково. Просто у некоторых имеется развитие в определенном направлении, у других в другом направлении, у третьих в третьем. Все зависит от направления технологического развития, именно отдельно взятой нейросети. Что такое эта самая нейросеть? По сути, это просто колония нанороботов или как их здесь называют, наноботов. Именно эти наноботы выстраивали у тебя в мозгу специфическую структуру, которая и действует как эта самая нейросеть. Так вот, Дело было в том, что у некоторых нейросетей, которые предназначены, например, для пилотов, при развитии упор делается больше именно на нюансы, имеющие отношение к быстродействию и скорости обработки информации. Пилот того же истребителя или какого-либо космического корабля должен учитывать очень много факторов по разным векторам в пространстве, и делать он это должен очень быстро. То есть тут важна реакция и быстродействие. Тот же техник имеет более практическое применение. И нейросеть инженера или техника, это сейчас не суть важно. Имеет отношение к другому направлению, такому разумному приходится хранить в голове большие массивы данных, которые он обрабатывает во время работы с каким-либо видом оборудования. То есть тут упор делается не на быстродействие, а на потоке массивов То же самое можно сказать и про навигатора. Тут вообще идёт расчёт по многомерности пространства. Ведь навигатор делает расчёт именно не в трёхмерном пространстве, а в гораздо больших количествах, учитывая сюда гиперпространство, а также и пространство, а также и время. То есть по счёту навигатор делает мои расчёты минимум в пяти, а то и в шестимерном пространстве. Тут упор делается на другой поток. То есть у каждой нейросети основа то одна, а вот развитие идёт в разные стороны. И, например, тот же пилот может изучить и технические базы знаний, но проблема в том, что его нейросеть не позволит ему в полной мере изучить эти базы знаний достаточно эффективно по той причине, что впоследствии он просто не сможет их использовать полноценно, хотя бы просто из-за того, что для этого ему нужно будет потратить гораздо больше времени. Если, например, на полноценное изучение баз знаний пилота он потратит от силы, если речь идёт, например, о пятом поколении, год полтора, то базы знаний инженера того же ранга и уровня, он потратит не меньше 10 лет именно из-за того, что поток информации, который он будет изучать, обрабатывается по-другому, и нейросеть, которая у него стоит, просто не позволяет полноценно работать с этой информацией. То же самое можно сказать и про инженера. Он может изучить базы знания пилота и даже использовать их во время полета на каком-нибудь челноке или на моските вроде тяжелого истребителя, но никак не во время сражения. Он просто не сможет там выжить. Слишком большой объем информации и скорость ее обмена просто не даст ему возможности быть эффективным. Он не сможет сражаться наравне с любыми пилотами. Так зачем ему это надо? Так, просто куда-нибудь перелететь на челноке он сможет, но не более того. Так что уже только поэтому можно было понять, что своим вопросом по поводу универсальности нейросети. Я загнал этого лаборанта в ступор. Торговец же тоже удивленно на меня посмотрел. Я объяснил свое желание именно тем фактом, что просто не знаю того, на что могу наткнуться в жизни, и каждый раз менять в голове нейроустройство только потому, что мне так захотелось, да невозможности глупо. Конечно, лаборант задумчиво пробормотал, что если такая нейросеть и имеется, то стоить она будет просто запредельные деньги. Скорее всего, не меньше пары-тройки миллионов кредитов, и это в центральных мирах. В ответ я просто рассмеялся, заявив ему о том, что это не так уж и дорого. Если посчитать то, сколько денег придется потратить, если надо будет время от времени менять себе нейроустройство и нейросеть. Хотя бы посчитав сам этот момент, ведь любой нейросеть стоит своих денег, а уж процедура восстановления мозговой ткани после того, как у тебя извлекут эти нейроимпланты, тоже стоит больших денег, не меньше полумиллиона. И то это касается нейроустройств, например, второго поколения, когда ты его меняешь на третье. Если ты хочешь поменять тоже, но только на четвертое поколение, то такая процедура, насколько мне уже было известно по информации, что мне предоставил сам Нургар, видимо, он даже не проверял тот прайс как следует, который мне предоставил, обойдётся в 1700. Именно потому, что там более тонкое восстановление материи, не говоря уже о более сложных процедурах. Так что тут можно все сразу понять, и не стоит думать, что подобные варианты замены будут стоить куда дешевле. Все будет стоить своих денег. И я четко дал понять этому разумному, что этот вопрос не так-то легко будет решить. Да, он заявил мне о том, что такая заявка будет стоить дорого, а я в ответ только пожал плечами и сказал, что если ученые хотят получить данные про различных новых животных, а также по условиям их жизни в природе, то им придется постараться за это заплатить. Знаете, в чем был казус ситуации? А именно в том, что этот разумный настолько растерялся, что пообещал узнать все, что только можно, при этом так и не заключив со мной договор. То есть, по сути, он пообещал мне предоставить возможность, при этом всё сама эта информация является моей собственностью. Я не обещал передавать ему эту информацию во владение. Вот же сюрприз. Но это все уже не мои проблемы. Быстро продав все то, что было нужно, и получив на тот самый обезличенный банковский чип еще 50 тысяч кредитов, я заметил еще и то, как немного в стороне мнётся тот самый глава поселка, Сарвыфан. Ну что, есть результат. Как только я закончил торговлю, я тут же подошел к нему и задал вопрос в лоб. Ты сделал, что обещал? Я жду. Пока что жду, и мое терпение не бесконечное. Если ты хочешь, чтобы я поселился в этом поселке, а ты получал с этого свои бонусы в виде тех самых торговцев, которые будут приезжать для торговли со мной, то тебе придется поднапрячься. слегка скривившись в ответ на мои слова, республиканец тут же пояснил мне, что эта наглая девчонка, которая теперь старалась как можно реже появляться в моем присутствии в поселке, не так давно сумела все таки собрать урожай со своего участка, несмотря на все его попытки. ее долг в магазине растет не слишком быстро. Но месяца через полтора она точно уже не сможет расплатиться со своей задолженностью И именно тогда я вполне смогу получить то, что так хотел в ответ я только пожал плечами коротко заявив ему о том что он знает мои интересы а я знаю его поэтому если он хочет чтобы я поселился в поселке, куда будут постоянно приезжать торговцы то ему придется сделать это К тому же так он получит возможность погасить долг самой этой дамочке И он знал о том, что я даже готов за него переплатить, например, на четверть выше того, что ему будут должны. При этих словах он тут же вскинулся, словно молодой олень, видимо, сразу просчитал то, что все равно будет в «Ведь для того, чтобы заставить этих разумных ходить на себя ошейники, я имею в виду саму эту дочку Арварса, а не как не ее мамашу, которая и так шастала в ошейнике по поселку, то сумма должна быть достаточно крупная. И даже если она достигнет тысячи кредитов, то он получит тысячу и еще 250 сверху. Для него это достаточно приличная сумма. Конечно, он мог бы раньше больше на мне заработать, но сделал ошибку и теперь ему приходится побираться крохами с моего стола. Пока я с ним разговаривал, тот продолжал отслеживать ту группу глайдеров, которая отправилась в сторону гор. Как бы я ни напрягался, то видел только одно: они действительно прут прямо в сторону тех вершин, которые видели из поселка, и уже ошиблись минимум градусов на 15 по направлению. Но чем дальше они удалялись от поселка, тем больше будет отклонение. это меня радовало. Значит, они вряд ли доберутся до нужного мне места. Соответственно, можно было понять то, что у меня есть шанс впоследствии отправиться вслед за этой экспедицией. А что? Можно будет попытаться найти то, что от них там останется. Саму эту городскую девчонку, конечно, мне было немного жалко, симпатичная, молодая, но есть одна большая для нее проблема. За языком следить надо было. Не надо было злить тех, от кого может зависеть твоя судьба. И не надо недооценивать тех, кто выживает там, где ты выжить не сможешь. Такое предвзятое отношение с ее стороны станет для самой этой девчонки серьезной проблемой, и в чем то даже приговором. Ну, раз она сама не додумалась до таких вещей, то это уже не мои проблемы. Закончив свои дела в поселке, я спокойно сел на глайдер и снова потарахтел в обратную сторону. По пути уже привычно проверяя свой хвост, но в этот раз за мной никто не направился. Мне даже не пришлось никому из этих представителей власти колонии демонстрировать наличие у меня тех самых нагрудных пластин со средних защитных скафов их собственных сотрудников, которых я перехватил, когда те пытались на меня напасть. Доказать обратное уже вряд ли кому-то получится. Важен факт того, что это произошло. Сейчас же я направлялся делать свои дела. У меня снова появилось много времени. Недели две есть точно, а может быть и больше. Все зависит от того, что случится с этим караваном, отправившимся в неизвестность. Если они сообразят вовремя, что происходит что-то странное, то догадаются вернуться раньше, чем произойдет что-нибудь непоправимое. Если же нет, то в данном случае им уже никто не поможет, и их потом придется искать, вернее, то, что от них останется. Но, как я уже сказал, это не мои проблемы. У меня были и другие дела, которыми мне надо было заниматься, и одним из этих важных дел сейчас был именно тот факт, что я собирался сосредоточиться на строительстве собственного бункера, который будет достаточно неплохо защищенным. Слишком уж активизировались в последнее время эти разумные, а мне это очень не нравилось. Вернувшись обратно к своему логову, я понял, что надо постараться перетащить сюда как можно больше различного оборудования, ведь в скором времени мне придется забыть про то место, где упали корабли, в качестве своеобразного источника ресурса, ведь те разумные рано или поздно туда доберутся. Честно говоря, я не понимал того, чего они так тянут, ведь по сути об опасности того места я их уже предупредил. Поэтому они могли бы запросто нанять второго пилота с его грузовым челноком и с его помощью перебросить на то место сначала пару тяжелых глайдеров с пулеметами, просто в качестве своеобразной основы, которая должна была защитить ту территорию, но высадил бы их на площадке неподалеку от места крушения кораблей, после чего постарался бы перевести туда всю экспедицию, но уже хоть как-то защищенную территорию, где все находится под контролем пулеметов, и все, экспедиция на месте. Однако эти разумные настолько боялись соваться в то место, что то сейчас банально отправились в неизвестность с двумя молокососами. Вообще-то у тех парней даже баз знаний не было. Я знал о том, что у них есть простейшие нейросети. Клонист, да они даже в магазине нашего главы посёлка лежали. Пара штук точно было, по 5.000 кредитов за штуку. По сути, эти нейросети считались чуть ли не первого поколения. Что тут можно сказать уже про знания, которые ты мог с ней изучать? Но они у них были. Сейчас же эти умники отправились в этот своеобразный поход. Мне вот что интересно, сколько пройдет времени, прежде чем эти разумные догадаются о том, что их банально обманули, о том, что эти двое разумных просто отправились в эту экспедицию, рассчитывая на то, что они находятся в безопасности, в хорошем надежном глайдере под охраной бойцов, которые хотя бы могут использовать свое оружие эффективно, а заодно при этом еще и денег подзаработают. Неплохо придумали, тихо рассмеялся я, когда понял весь смысл их замысла. Ведь, по сути, они направились просто в сторону гор, рассчитывая на то, что увидят где-то следы крушения. Ведь я им сказал, что там след был достаточно большой, а значит, у них есть все шансы заметить его издалека, с расстояния хотя бы нескольких километров. Ну, вообще-то это было возможно, например, с высоты полета. Или же, например, если ты выйдешь на этот след. Ведь он начинался в лесу, а заканчивался в скалах и на открытом пространстве, там ничего такого не было. Там лес сразу переходил в предгорье. А эти умники направились сразу к горам. Ну вообще-то и тут можно было бы обхитрить руководство колонии. Договор-то был какой? Они ведут их в указанном направлении, а то, что в том направлении нет ничего интересного, в данном случае никого не интересует. Вспомнив про эти скалы, где разбились корабли, я тихо вздохнул. Ранее у меня было желание дать кусочек камня, отколовшегося от такой скалы, которая рассыпалась как стекло после удара об нее падающего корабля, что, возможно, и позволило сохранить большую часть оборудования целым этому самому торговцу, чтобы тот выяснил, что это за материал такой странный. Вроде бы и камень, но на настоящий камень по прочности не похож, при этом гудит постоянно при восходах и закатах. Это тоже странно. Меня сильно настораживает такая странность, а когда я чего-то не понимаю, то начинаю сильно переживать. Уже только из-за всего этого можно было бы рискнуть, но, но мое природное недоверие, не недоволо мне возможности действовать таким образом. Кстати, я заметил один маленький нюанс. Старательно разглядывать ту самую карту, которую успел сделать при помощи своих сенсоров челнок, найденный мной возле разбившегося корабля. Дело в том, что на этой карте место падения корабля обозначено черным пятном. Сенсорный комплекс этого челнока спасавал на этом месте, словно он находился в центре огромной магнитной аномалии. И что же тут получается? А получается тот факт, что даже с орбиты это место рассмотреть будет проблематично, только визуально. Однако сколько бы я ни пытался понять всё это, никак не видел вариантов ответов на этот вопрос, именно над этим скальным местом, где стояли те самые белые скалы. Постоянно клубились тучи или облака, не знаю, как их правильно классифицировать, но плотный такой покров был. Знаете, эта информация мне сразу напомнила одну историю про странное место, которое я когда-то слышал еще на земле от одного паренька, с которым вместе учился. Он как-то рассказывал мне о том, что у него родственница жила в какой-то деревне, которая для всех ближайших деревень считалась проклятой. Все живущие поблизости говорили о том, что там много ведьм живёт. Сначала он над этим посмеивался, но потом случайно попал в ту местность именно во время сильного ливня. Так вот, ливень был такой силой, что льющаяся с неба вода стояла стеной, и на расстоянии вытянутой руки практически ничего видно не было. Однако, когда автобус доехал до указателя с названием этой деревни, что обозначало обычно крайнюю часть территорий, имеющих отношение к этому населенному пункту, так дождь резко закончился, и земля дальше шла просто сухая, вплоть до следующего указателя, на который земли этой деревни заканчивались, и там снова стояла вода стеной. Когда ещё из автобуса все пассажиры вышли, чтобы посмотреть на небо. Вокруг этой деревни все буквально заливало водой. А над деревней, которая считалась проклятой, в небе была дырка в этих тяжелых свинцовых тучах, и даже было видно чистое небо и звезды. Ну, они ночью ехали. Чем мне это место напомнило эту историю. Здесь всё было так же, только наоборот. На этом месте, где были эти странные белые скалы, постоянно почему-то клубились плотные облака, как будто из этих скал выделялся какой-то влажный пар, постоянно концентрирующийся над ними в эти самые облака. То есть получается так, что даже с орбиты это место визуально осмотреть просто нельзя, нужно спуститься пониже, чтобы приблизиться, и практически уже на высоте птичьего полета, ну или ниже, можно будет увидеть это место, но связь здесь работает практически только в зоне прямой видимости. Я это проверял. В глайдерах были передатчики, простейшие, самые дешёвые, какие только было возможно, нечто вроде нашего земного Оки-Токи, что для детей обычно делают. Такая простейшая игрушка, которая работает максимум метров на 50-70. Ну, здесь такое устройство работало где-то километра на 3-4, но не в этой области. В этой зоне такие радиопередатчики работали от силы метров на 15-20. Всё остальное тут же глушилось помехами, причём помехи были странные, они как будто пульсировали. И уже только поэтому я понимал, что найти это место можно только по облаку. Если его использовать как ориентир, вот его как раз-таки было видно издалека, если рядом не было других таких объектов. Но если рядом небо затянет другими тучами, например, какими-нибудь дождевыми, то это облако можно будет увидеть только вблизи. Оно опять же по цвету отличается. Почему? Это мне не было понятно, но, видимо, есть какая-то взаимосвязь между этими скалами и тем гудением, не говоря уже про скальных змей. Кстати, мой эксперимент, который я провел со скальной змеей, которую постарался привязать под камнями, закончился весьма странно. Я даже не успел понять того, что произошло. Дело в том, что я постарался ее сначала поймать, а потом закрепить в специальной коробке которая должна была раскрыться по рывку верёвки из глайдера, именно тогда, когда начнут гудеть скалы. Так вот, пока я дергал за эту веревку, и пока змеи прятались, чтобы я мог выйти, произошло что-то очень непонятное. Дело в том, что змея, оказавшаяся между этих скал и под открытым небом, почему-то дымилась. Более того, она была мертва. По сути, она сварилась Неужели так на этих змей влияет не просто гудение этих скал? Хотя это было вряд ли возможно, так как это явно было бы заметно, даже когда такой подопытный экземпляр оставался один в бочке. Нет, скорее всего, так на эту змею подействовала сама цветочная гамма этих камней во время рассвета. Но почему? Я понял это уже потом, когда во время своей попытки разобраться в происходящем совершенно случайно обратил внимание на одну чешуйку такой змеи, лежавшую на столе. В глайдере был своеобразный откидной пластиковый стол, за которым можно было перекусить. Так вот, во время рассвета этот стол задымился. Я сначала не понял того, в чем тут было дело, но потом догадался. Чешуйки этих существ были полупрозрачные, и в данном случае, когда этот луч света специфического оттенка, отражавшихся от этих скал, попадал на подобную чешую, он проходил ее, превращаясь в своеобразный луч лазера. Вот почему эти змеи так старательно прятались именно во время восхода этого светила. Когда багровый свет от камней попадал на их чешую, они были обречены на гибель. То есть в любом другом месте такие существа могут спокойно жить и дальше, чего нельзя сказать именно про это место. Но им здесь было удобно. Эти скалы создавали для них возможность к выживанию. Ну, сами подумайте. За все это время, пока я здесь успел бывать, я ни разу не встречал того момента, чтобы здесь шел дождь. Видимо, эти самые облака, которые находились постоянно над этими же скалами, не давали такому случиться. Если бы здесь пошел проливной дождь, то в первую очередь были бы затоплены те самые пещеры и расщелины, в которых проживают эти змеи, и тогда ситуация для них стала бы критичной. Им же просто негде было бы жить. Здесь же было все время сухо, благодаря чему эти змеи жили в сухом месте. Чем именно они питались, когда сюда не забредала какая-нибудь добыча? Я даже не знаю. Может, занимались каннибализмом? Такое тоже было вполне возможно. Может быть, они так и выживают в тех самых подземельях. Ведь даже сенсорные комплексы, вроде того же самого сканера живых форм, здесь не работали. Я не мог просканировать территорию под поверхностью земли, чтобы пытаться выяснить то, насколько глубоко здесь могут уходить эти самые пещеры, не говоря уже о том, чтобы пытаться выяснить возможность того, сколько тут на самом деле обитает этих самых змей. Все это было бы сделать очень сложно и практически невозможно. Именно поэтому я сначала и хотел попытаться все же выяснить то, что это за материал такой, который так блокирует даже излучение сенсорных комплексов. Вот только немного подумав, я решил не связываться пока что с торговцами. Мало ли, вдруг это что-нибудь ценное. В этом случае подобный материал нельзя давать в чужие руки. Это может плохо закончиться, как только кто-нибудь узнает о том, что здесь может быть целое месторождение такого вещества, то тут же найдутся желающие подмять его под себя. А единственного живого свидетеля им придется ликвидировать, потому что он никому не нужен. Это было бы, в принципе, недопустимо. Как уже говорилось, я слишком хорошо усвоил основное правило в этом мире: нельзя никому доверять. Здесь предпочитают использовать разумных. И если ты сделаешь глупость и без каких-либо долговых обязательств решишь кому-либо доверить какую-то информацию, то для тебя самого это все закончится очень плохо. Как я уже говорил, в данном случае это было просто опасным в мире, где всё продаётся, и всегда на первый план выходит собственное выживание, и уже только поэтому ты тут сразу понимаешь, что подобное станет смертельным приговором. После того, как мне удалось выкрутиться из ловушки старого арварца, в которую меня старательно пытались загнать, повторно подобный вариант решения проблемы просто не пройдёт. Так что в данном случае рисковать мне не стоит. Лучше уж мне наблюдать за всем происходящим откуда-нибудь со стороны. Просто не пытаясь привлечь к себе излишнее внимание. На мне и так слишком много интересов сейчас начинает сходиться. Ладно, если бы это были интересы торговцев, но не только их интересы стали проецироваться на меня. Те же самые представители руководства колонии сейчас вели себя так, как будто именно я им что-то должен. Да, они отправились в эту экспедицию без меня, устроив показательную отправку на моих глазах. И на что они рассчитывали? На то, что я начну переживать или на то, что я попытаюсь хоть как-то исправить ситуацию, чтобы дать возможность маму себе подзаработать, если бы я был уверен в том, что они все же отправятся именно в нужное место. То, может быть, и переживал бы, но я был уверен в том, что они пошли совсем не туда, продолжая старательно обдирать основы кораблей, я при этом не забывал время от времени проверять окрестности. И вот же чудо, я нашел еще несколько иссушенных останков тех самых архов штурмовиков именно в скалах, там, где был разбит их корабль, а потом нашел своеобразный отсек, который был заблокирован. В него я лезть не стал по той простой причине, что просто не знаю главного, именно того, насколько опасно это делать. Хотя стоит отметить, что, например, тот обломок их корабля с двигателями и системами явно выращенными целиком с этим кораблем, а значит, все это может представлять какой-то интерес. Возможно, для тех же ученых. Но как я уже сказал, мне нужно тщательно поработать над информацией, которую я собирался предоставлять этим разумным из Содружества, потому что хотел лишить их любой возможности попытаться как-то ее доработать, ведь я уже знал главное: многие разумные, в сложившемся положении, могут попытаться сыграть именно на том, что информацию они все таки изучали и каким-то образом изменяли. А мне это разве надо? Нет, конечно же. Я на такую глупость никогда не пойду. И именно исходя из этих факторов в свободное время, когда я отдыхал, то старался хоть как-то систематизировать имеющиеся у меня данные так, как помнил предоставление подобной информации в учебниках по биологии: внешний вид, краткое описание этого животного, определенные нюансы, способ жизни и выживания, также я реала обитания. К тому же я продолжал создавать ту своеобразную кожаную книгу, где старательно зарисовывал все сначала чем-то вроде карандаша, а потом выжигал на коже рисунки раскаленным металлическим штырем, создавая своеобразный материал, который должен был сделать видимость древнего способа изготовления таких вещей. Кто бы там что ни говорил, никогда не стоило забывать о том, что подобные артефакты, я имею в виду саму книгу, скорее всего, в этом мире содружества является большой редкостью. Как факт, можно понять то, что с таким способом сохранения информации здесь уже минимум лет тысячу никто не сталкивался. К тому же, я уже почему-то был уверен в том, что всегда найдутся те, кто явно будет заинтересован в таком изделии, может быть, даже какой-нибудь музей. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что мне было бы проще сосредоточиться на чем то одном, и как результат, я стал бы там более эффективен. Да, возможно, так оно бы и было. Но дело в том, что я понимал главный нюанс, особенно после падения этих самых кораблей на планету. Я уже понимал, что на этой планете постоянно находиться может быть опасно, и возможно, мне все же как-нибудь придется ее покинуть, и тогда нужно будет выбирать, стоит ли мне действовать так и дальше или же, возможно, лучше сбежать отсюда. Но все это можно будет решить и позже, когда у меня будет возможность для таких шагов. Сейчас же я возился со всеми этими приборами и оборудованием с разбитых кораблей, пытаясь хоть что-то сделать именно для того, чтобы хотя бы разобраться во всех возможных проблемах в будущем. Уже только поэтому следовало бы понимать, что есть определенные факты, которые открыто говорят против однообразности. Здесь весь мир однообразен, узконаправлен. Практически вся жизнь Содружества превратилась в развитие какого-то одного направления. Если ты хоть немного выбиваешься из этого порядка, то банально не подходишь под определение гражданина. Как я уже сказал, в содружестве все упрямо были буквально повернуты на развитие чего-то одного. Никто не думал о том, что в данной ситуации, например, тот же техник-инженер, являющийся специалистом в своем деле, оказавшись где-нибудь на космическом корабле в одиночестве и без пилота, будет банально обречен на медленную смерть. Да, возможно, он отремонтирует сам этот корабль, и с этим никто не спорит. А что дальше? И ему придётся торчать на этом корабле до тех пор, пока его кто-нибудь не найдет. самостоятельно использовать этот корабль для того, чтобы спасти самого себя и вернуться в зону обитаемых миров, он просто не сможет. Точно так же произойдет и с пилотом, который останется на таком корабле, но без техника. Он не сможет починить свой корабль и будет обречен на более быструю гибель. Так что тут как ни крути, ситуация складывается весьма странно. Словно кто-то приучал и людей, и всех живущих в содружестве разумных к тому, что они должны каким-то образом напоминать тех же самых жуков-архов, повторяя их узкую специализацию. Да, по сути, они являлись весьма эффективными в своей отрасли. Может быть, именно поэтому кто-то попытался сделать из содружества своеобразное подобие улья этих насекомых, просто пытаясь уподобиться им для максимальной эффективности. Возможно, Но проблема была в том, что архи не просто так были настолько эффективными, были определенные причины для этого, и уже только поэтому нельзя было сравнивать тех же людей или других гуманоидов с архами, ведь у них такая своеобразная организация жизни была не случайностью. По сути, некоторые разумные могли бы считать этих своеобразных существ коллективным разумом. Если кто-то сейчас считает, что это глупость, то он сильно ошибается. Всего лишь по той простой причине, что если мы имеем дело с коллективным разумом, то сразу стоит понять один важный момент. Такой разум сильно зависит именно от количества входящих в него особей, и чем их больше, тем он будет более эффективен и более разносторонне развит. То есть становится понятно то, почему архи в массированной атаке, в виде тех самых москитов, более эффективны, чем те же люди. У людей всегда есть хоть немного, но все таки свое собственное мнение, и уже только поэтому они действуют медленнее. У архов такого нет. Им дают приказ, и они его выполняют максимально быстро и эффективно, и они никогда не будут пытаться оспорить приказ, каким бы он не был, так как для них это в принципе невозможно. Точно так же, как и у ваших нейронов или у ваших рук с ногами. Когда ваш мозг дает приказ, то нервы подчиняются, и тут ничего не поделаешь. Такова жизнь единого организма. То же самое происходит и с архами. Они выполняют приказы и все. Кто-то рассказывал о том, что среди них есть своеобразный жук-мозг, жук-тактик, который раздает им всем свои приказы. Уже только поэтому можно понять, что если такой жук действительно существует, то именно он является мозгом во всей этой ситуации. Все остальные жуки всего лишь своеобразные рецепторы. Взять хотя бы этих самых жуков-исследователей, в базах знаний, которые имелись в моем наручном искине, была краткая выжимка по этим насекомым, но ну, в смысле того, какой жук и сколько может стоить, а также и почему. Так вот, в этой базе данных, как оказалось, не было никакой информации про такие корабли вроде того обломки, которого я обнаружил, и это уже настораживало. Если это что-то новое, то подобный корабль или хотя бы полную информацию по нему ученые содружества явно приобретут, и стоить она будет очень дорого, потому что заменить ее просто будет нечем. Если бы таких трофеев было много, то тогда бы она стоила бы куда дешевле, но только не сейчас. Так вот, именно в этой информации в наручном эскине я встретил данные о том, что жуки-исследователи по сути, кроме той структуры, на основе которой якобы была разработана нейросеть, не имеют никаких нервных узлов, то есть мозга у них практически нет. Немного больше мозговой ткани было обнаружено у тех же самых пилотов истребителей, а у тех самых жуков десантников было уже еще больше такой ткани. Так вот, что же тут получается? А получается именно то, что главный их мозг это тот самый жук-тактик, жук-мозг, а все остальные жуки это всего лишь своеобразные исполнительные придатки, рецепторы, которые всего лишь выполняют осязательную и обонятельную роль, не говоря уже о том, какую функцию выполняют те же самые пилоты или жуки-штурмовики. Это своеобразные руки и ноги. И тут вроде бы все логично, но были и некоторые отклонения, на которые уже даже я обратил внимание. Я видел то, что эти жуки действовали здесь на планете вполне самостоятельно. По крайней мере, один делал все сам. Почему этих боевых жуков Жук-тактик не послал группой? Ведь так было бы куда эффективнее, и вполне возможно, что они смогли бы отбиться. Может быть, он погиб? А если дело обстоит именно так, то почему тогда эти жуки вообще каким-либо образом действовали? Ведь они не должны были действовать без его приказов. Получается, что мы чего-то про этих существ просто не знаем. Как результат, можно понять и то, что ситуация складывается весьма подозрительная, именно из-за того, что все эти данные, которые имелись про данных насекомых в содружестве, были слишком уж обрывистыми и фрагментированными. Кто-то говорил одно, кто-то другое, и в чем то эти ученые были правы, а в чем то ошибались, именно из-за того, что попадавшие к ним в руки данные между собой сильно разнились. Если бы они получили полный массив этой информации, то тогда бы вся эта ситуация обстояла совершенно по-другому. Я не думаю, что эти разумные тупее меня. Скорее всего, они даже не понимали того, в чем разница в этих данных. К тому же, судя по всему, саму эту информацию они видели только в окончательном варианте, а всю информацию систематизировал какой-нибудь исследовательский искусственный интеллект, которому просто поставили задачу, и он ее выполнял. Именно поэтому я и постарался собрать эту информацию именно таким образом, чтобы она напоминала данные подобного искусственного интеллекта. Таким образом, я лишу своих потенциальных врагов даже малейшей возможности эти данные каким-то образом подтасовать. К тому же, еще немного подумав, я решил напрячь свой наручный искусственный интеллект, заставив его в этих видеозаписях, что собирался предоставить ученым, сделать небольшую корректировку наложить на нее фактически в каждом кадре маленькую полупрозрачную надпись с моим именем, специально постоянно перемещающуюся в хаотичном порядке по территории кадра. Где-то она будет заметна, а где-то ее просто не увидят. Это было нужно для того, чтобы впоследствии я мог доказать тот факт, что это видеозапись является именно моей собственностью, и именно я ее хозяин. Ведь в данном случае, когда я продемонстрирую такой факт, уже никто не сможет отрицать того факта, что это запись, да и все остальное сделано именно мной. Как следует обдумав ситуацию с руками, я принялся исследовать территорию вокруг разбитого корабля Архов. Бродил я там пару дней, прежде чем заметил своеобразную дорожку, протоптанную в какую-то расщелину, выглядевшую весьма подозрительно. Она выглядела так, будто бы туда после удара что-то влетело или туда старательно прочищали путь. Забравшись в нее, я постарался принять все меры, чтобы не натолкнуться на змей, и был удивлен, когда встретил там, в достаточно большой пещере, зависший в воздухе кокон Да я даже сначала не понял, того, как именно он держится. Только потом, когда я обнаружил поблизости тела жуков штурмовиков я догадался о том, что именно тут произошло. Они пытались спасти кого-то, и этого самого неизвестного кого-то они засунули в этот самый кокон, который впоследствии каким-то образом прицепили к потолку этой своеобразной пещеры. Рядом лежали обломки, явно имевшие отношение к кораблю Архов. Возможно, прямо сюда после падения кораблей просто влетел какой-то отколовшийся модуль с этого корабля. Хотя говорить модуль про какую-то часть корабля, который был, скорее всего, выращен целиком, было бы просто глупо. Уже только поэтому я понимаю, что сюда залетела какая-то отколовшаяся часть корабля Архов. Как результат, она была сильно повреждена, и жуки потратили свои жизни на то, чтобы спасти того, кто находился внутри этого своеобразного обломка. Сейчас он был в том самом коконе, который на данный момент и привлек мое внимание. Он висел практически под самым потолком, и по сути, скальные змеи до него добраться не могли. Но что будет, когда этот самый кто-то оттуда вылупится? Хотя, подняв камень, который попался мне под руку, я аккуратно швырнул его в этот кокон, и звонкий звук удара камня обо что-то достаточно твердое объяснил мне, что это больше даже не кокон, а какое-то яйцо. Ну и что здесь происходит? Задумчиво проворчал я, старательно проверив всё вокруг, а потом даже записав на видео то, что здесь обнаружил. Ещё как-то трогать или беспокоить этот кокон я не стал, по той простой причине, что банально не знаю главного. Что это такое? Да и какой мне смысл его снимать? По сути, мне его и хранить-то негде. Если я его сниму, то нужно где-то запереть данное существо, которое находится в коконе. Может там какой-нибудь сверхмощный жук-штурмовик. Я-то уже знаю о том, что они могут быть весьма опасны. А значит, мне следует создать своеобразный холодильник, чтобы запереть его там, а лучше вообще заморозить. Но это не так-то легко. У меня нет такого оборудования. Поэтому пусть пока повисит здесь. Те же скальные змеи будут его стражами. И если он вдруг вылезет, то его ждет сюрприз. Те из сушеных жуков я забрал. Пригодятся мне впоследствии. Может, я смогу останки этих жуков впоследствии продать. В этом мире содружества все стоит денег. Больше или меньше это уже не суть важно. Продавать я их буду по стандартной таксе, про которую уже знал от торговца. Он ведь сам прекрасно понимал, что ученые все равно постараются каким-либо образом меня обдурить. Только сами эти ученые не знают того, что я тоже могу попытаться сделать все так, чтобы все эти умники просто не смогли использовать мою информацию в собственных целях. Тем более, что для этого им надо будет старательно проверить все». А в этих данных теперь практически везде встречались практически незаметные полупрозрачные надписи, говорившие о том, что это именно я являюсь хозяином этих данных. Конечно, они могут попытаться отсортировать все это, но постараться для этого им придется очень сильно, и скорее всего, хоть какой-то, но своеобразный символ этой печати останется на этих документах. Более того, это будет корректировка первичных данных, и в метод данных этих записей будет указана дата, когда именно это произошло. Она будет сильно отличаться от даты создания файла, и как они потом в суде докажут, что сами собирали эти данные, и я легко смогу их обвинить в том, что они без моего разрешения пытались корректировать информацию ради добычи, которой не предприняли никаких мер. Это фактически приговор. Конечно, кто-нибудь напомнил бы мне о том, что я с этого корабля республики, который принадлежал пиратам, снял достаточно мощные искусственные интеллекты, которые можно было бы использовать для подобных целей. Да, снял. Никто с этим не спорит. Вот только я не профессионал-хакер или программист. Учтите главный нюанс: я их еще не взломал. Для этого мне придется изрядно постараться. Они были гораздо круче, чем тот аппарат, что есть у меня. Для этого мне и нужен был искусственный интеллект более современного класса, даже в виде того самого наручного Ведь по своим параметрам он должен был быть более шустрым, чем все те искусственные интеллекты, которые стояли на этом корабле в виде основных. Тогда, может быть, у меня получится даже их задействовать для того, чтобы разобраться в том, что здесь на самом деле произошло. Хотя бы раз в пару-тройку дней я старался выходить именно в ту сторону, куда направилась экспедиция из колонии. Знаете, Были у меня некоторые опасения в том, что эти разумные могут банально погибнуть во время этого путешествия, тем более что я в данном случае банально не знал главного, далеко ли они дойдут с такими проводниками и что потом с ними будет. Я имею в виду самих этих проводников, ведь они должны были заключить договор, контракт, проще говоря, а за невыполнение контракта могли быть назначены серьезные штрафные санкции. И тогда вся их оставшаяся семья вместо того, чтобы получить то, о чем они мечтали, банально попадет в серьезную переделку. И кто тогда будет виноват в случившемся? Если никто не вернется, то могут обвинить меня, ведь эти разумные сначала пытались со мной договориться. И в этом случае никого совершенно не интересует тот факт, что они банально не смогли этого сделать, поэтому даже у меня возможны проблемы, а мне бы этого не хотелось. Но кто меня будет спрашивать? Ведь по их мнению, я всего лишь дикарь. Однако, когда я через две недели снова появился возле посёлка, то встретил там радостно ухмыляющегося торговца Нурагара и мрачно глядящего на всех главу посёлка Сара Войфона. Судя по отсутствию среди народа, который крутился сейчас вокруг глайдера заезжего торговца, представителей того самого семейства, с ними что-то серьёзное случилось, а значит, всё-таки были какие-то проблемы у всей этой экспедиции. Весело поздоровавшись со мной, торговец рассказал о том, что лаборант все же отправил сообщение в содружество и сейчас ждет оттуда ответ, который должен дать ему понять, чем он может мне помочь. Сам же он запросил с ближайшей вольной станции глайдер, желательно военного образца и сверхтяжёлого класса. Есть такие машины, которые минуются десантно-штурмовыми, хотя они и принадлежат к третьему поколению, но все равно являются достаточно эффективными. Особенно в таких местах, как наша колония, так что вполне возможно, я все же получу то, что заказывал. Только стоит такая машина будет очень дорого, почти 100 тысяч кредитов, и это уже после модернизации. Тяжело вздохнув, я согласился на такую плату, что обрадовало торговца, ведь он тоже наверняка сможет получить и свою выгоду. В этот раз я продал ему мясо еще на 60 тысяч, что дало мне возможность пополнить свой счет на обезличенном банковском чипе, что снова вызвало достаточно громкий скрежет зубов со стороны главы поселка. Уже потом от него я узнал о том, что экспедиция вернулась спустя всего четыре дня, и в первую очередь эти разумные накинулись на старого республиканца, обвиняя его в том, что именно он не предоставил их группе нормальных проводников из своего поселения. Эти два парня, как я и предполагал, банально рассчитывали на то, что прокатиться с ветерком на место крушения корабля, которое должно было произойти где-то в скалах, а потом вернуться назад с деньгами. Тем более, что по договоренности, власти колонии пообещали им два глайдера второго поколения. Возможно, что кто-нибудь скажет о том, что это был с их стороны достаточно выгодный обмен. Я же скажу о том, что это была огромная глупость. Эти два парня погнались за тем, что им не принадлежало, и как результат, сами оказались в ловушке. Когда они спустя два дня доехали до каких-то болот, то утопили там один глайдер. Смешно звучит, правда? Утопили глайдер на антигравитационных репульсорах. Вот так назывались эти устройства, позволяющие подобным транспортным средствам передвигаться над поверхностью какой-либо среды, земля это или вода, не суть важно, главное, чтобы поверхность была стабильная. Сама система стабилизировала транспортное средство на определенном уровне над поверхностью. Так вот, сложность этой ситуации была в том, что такой глайдер с разгоном, въехавший на трясину, не был подготовлен к этому. Ну еще бы, ведь именно проводники должны были указать этим своеобразным исследователям на тот факт, что они приближаются к болоту. И этого же никто не сделал, так как эти ребята просто не знали о том, что здесь может быть подобное. В результате этого глайдер, когда под ними резко сменилась плотность поверхности, вполне ожидаемо клюнул носом и провалился в трясину вместе с тремя охранниками. Еще двое сидели сверху на крыше глайдера и успели спрыгнуть. Их выдернули из трясины живыми, но сам факт того, что глайдер все же погиб, а проводники банально ничего не узнали об этой местности, дал всем этим разумным четко понять, что пользы от такого путешествия не будет, только сплошные потери. Это был важный фактор И судя по всему, тот самый тролль Штормовик, который командовал бойцами, прекрасно это понял. Поэтому он приказал разворачивать экспедицию обратно. Двух этих горе-проводников привезли в поселок, чтобы постараться хоть как-то компенсировать случившееся. Естественно, что глава поселка отказался платить компенсацию, заявив представителям этой экспедиции о том, что он никого из этих разумных этим представителей властей колонии не рекомендовал. Он рекомендовал обратиться именно ко мне, но этого сделано не было, поэтому ответственность за случившееся пусть несут именно те, кто нанял каких-то мальчишек вместо проводника, знающего территорию. Тем более, что я уже им не раз доказал, что прекрасно знаю, как добраться до нужного им места, только вот никто из них не воспринял меня всерьез. Они продолжали пытаться торговаться, но это не было решением вопроса. В таких вещах торговля не всегда уместна. В результате всего этого семья этих умников пострадала. Их забрали в долговое рабство, а все их имущество экспроприировали. Если так можно сказать про урожай бататов, но больше у них ничего не было. Так что в поселке стало еще меньше жителей. Теперь-то мне было понятно, чего этот республиканец такой злой. Ведь сейчас даже его собственный доход уменьшился, и торговец стал приезжать сюда только один, и только тот, кто ездил за моим мясом. Остальные здесь даже не появлялись. Как я уже говорил, у них был бы только один резон появляться в данной местности это закупать мое мясо. А для этого надо было сделать так, чтобы я жил в поселке. Как я уже сказал, все это было только мечтой данного индивидуума. Я своё слово ему озвучил ранее. И пока все это не будет выполнено, мне в поселке делать нечего. Да и сейчас я понимал главное: в скором времени это место станет голым пятачком. Все жители, кого я сейчас видел, ходили все какие-то перепуганные, ведь они и сами понимали главный нюанс: ссора с руководством колонии не доведет всех их до добра. А то, что ссора была не по их вине, это никого не интересует. Выслушав жалобы республиканца, я тихо посочувствовал ему, при этом прямо заявив ему о том, что он сам по сути во всем случившемся виноват, всего лишь по той простой причине, что ему надо было быть готовым к одному нюансу, к тому, что вернувшиеся и разозленные представители города явно будут искать виновных, и виновным станет именно он. И для того, чтобы не случилось подобного, ему надо было позаботиться о том, чтобы они не нанимали этих двух молодых парней, или же можно было просто предупредить их о том, что раз эти разумные нанимают совершенно не тех, кого он посоветовал, то значит ответственность за потенциальные проблемы будет лежать именно на них. Я понимаю, чего они хотели добиться. Просто эти разумные хотели доказать мне тот факт, что я слишком высокого мнения был о себе, но в результате своей ошибки понесли потери и пострадали сами. А значит, мне следует ожидать в следующий раз новых сюрпризов, начиная с найма грузового челнока, заканчивая новыми попытками меня подкупить. Сейчас они уже знают о том, что подкупить меня какой-либо безделушкой, вроде нейросети второго поколения, у них банально не получится. Как факт можно понять то, что они постараются предпринять какие-то новые меры. Что это будут за меры, сейчас сказать я не могу. Но мне стоит ожидать чего-нибудь более энергичного, вроде той самой попытки высадки десанта. Так что придется ждать. К тому же, мне заранее стоит учесть тот факт, что при попытке высадки десанта эти разумные попадут в переделку, которую им обеспечат пульсары, подключенные мной к реактору, ведь они в первую очередь будут искать угрозу, которую может представлять подобный челнок. Так что я им просто не завидую, но на всякий случай там есть активированная система защиты. Пара пульсаров сделает из их челнока решето, и колония лишится очередного челнока. Но вот же странность, они и дальше будут искать севший там челнок, но не найдут его, как бы ни старались. К тому же, активная система обороны заставит их изрядно задуматься. А учитывая тот факт, что у меня нет нейросети и тех самых знаний для работы с техникой подобного рода, то и обвинить меня в том, что я каким-то образом могу быть связан со случившимся фактом, у них просто не получится. Чем я и воспользуюсь впоследствии? Не сейчас, просто потом скажу, что до тех частей корабля я еще не добрался, так что я не виноват в том, что они сунули туда свой нос и получили по нему от всей. Естественно, что я сейчас немного переживал о том, чтобы в городе не попытались всунуть на тот глайдер, который я заказал торговцу, какой-нибудь маяк. Я постарался с ним этот фактор обговорить заранее. Конечно, Нургард сильно удивился тому, что в данном случае такое вообще может быть возможно, но заверил меня, что сам постарается все проверить. Так он что, еще и техник? Не знаю, но мне сейчас важно другое. Я хотел получить возможность защитить свои интересы, поэтому мне и было нужно повернуть все именно таким образом. На всякий случай я попытался при возвращении найти среди того холма, который насобирал пару дроидов, которых обнаружил на корабле пиратов. Это были боевые дроиды, хоть и старые, но я решил их активировать при помощи того самого наручного эскина, и мне это удалось. Он достаточно быстро перепрограммировал этих дроидов вооруженных автоматическими пушками на защиту территории. Поэтому пусть побродят там возле разбитого корабля. Если пульсары не сработают, то тогда будет второй своеобразный сюрприз активные боевые дроиды. Ну а что? По сути, они и тут будут сами виноваты. Ведь этот корабль упал на планету именно после сражения, а вернее, во время него. Как факт можно понять то, что этот корабль ввел активную борьбу с противником. А значит, на борту вполне могли находиться активированные дроиды, которые будут искать угрозу, если эти разумные не предусмотрели такой странности, то это полностью их проблемы. Эти очередные две недели я уже привычно занимался своими делами, охотился и по пути собирал все, что для меня могло быть ценного среди обломков кораблей. Для меня все это имело значение, даже простые балки. Кстати, когда я решил углубить своеобразный котлован на месте того самого оврага, то использовал двух самых больших ремонтных дроидов, которые таскали перед собой своеобразный скребок, сделанный из бронированной плиты. Таким образом они изображали своеобразный бульдозер. Так вот, когда они выкопали котлован, то начали постепенно варить внизу дно из металлических бронеплит, и вроде все шло нормально. Я на всякий случай решил попробовать оставить внизу своеобразный проход, который впоследствии можно будет переделать в подземный ход. И всё вроде было вполне объяснимо, но когда я начал поднимать стены, то вдруг понял, что забыл главное. Один дроид остался внизу котлована, а спуска вниз у меня не было, и подняться по отвесной стене он просто не мог. Пришлось оставить его там, пока я не сделал своеобразный трап для этих металлических помощников, после чего вниз был сброшен кабель, а второй дроид подключил этого к зарядке. Сам этот подземный пенал получился достаточно глубоким, и теперь там можно было сделать достаточно большой ангар, а также и подвал, где можно было хранить всё в виде того же мяса и различных продуктов, а это тоже немаловажный момент. Те самые балки, которые вырезал из рамы корпуса корабля при помощи того самого дроида-ремонтника, что крутился сейчас на месте падения, я использовал здесь для усиления конструкции, вроде рёбер жёсткости. Как результат, рама получилась весьма неплохая и прочная и достаточно неплохо защищенная, что позволяло мне рассчитывать на достаточно надежное перекрытие помещения этого самого бункера. Как я и планировал, у меня будет минимум четыре входа. Два будут до уровня того самого дна оврага, через них будут заезжать глайдеры. Два я сделаю вверху, ведь мой бункер будет возвышаться над этим оврагом, как своеобразный бугор. Всё будет защищено и закрыто землей, под которой будут бронированные плиты, минимум двумя слоями. Знаете, после того, как я понял то, какой силой взрыв должен был произойти поблизости, мне захотелось сделать максимально возможную защиту для себя. Так что, учитывая наличие большого количества бронеплит, которые просто срывало с корабля при этой весьма жесткой посадке, я мог обеспечить себя надежной защитой в пару-тройку слоев, и все таки мой бункер будет куда меньше, чем размер обломков того судна, что я нашёл на месте крушения. К тому же, среди вещей капитана и на борту разбитого корабля. Я обнаружил целых четыре синтезатора пищи. Как ни странно, один стоял именно в личной каюте капитана и уцелел. Еще один был, видимо, в столовой корабля, тоже целый. Два были разбиты. Мне повезло, что эти синтезаторы не имели отношения к Республике Хагдан. Тот, который стоял в каюте капитана, скорее всего, имел отношение к изделиям Федерации Нивы, а второй к Директорату Ашир. И было это понятно именно по количеству и качеству блюд в этих аппаратах, так как республиканцы едят только каши, которые отличаются между собой только по вкусу и консистенции, но только каши и больше ничего. Здесь же были разные блюда. Да и запасы самых пищевых картриджей тоже поражали. То есть теперь я мог в случае необходимости банально запереться в этом бункере на несколько месяцев и просто не выходить оттуда. Тоже важный момент, если понадобится. Главное, что строительство шло уже полным ходом и под прикрытием деревьев Челноки и все то, что имело отношение к той поляне, где собирался сделать свой космопорт для себя лично, я постарался загнать под деревья, так что их тоже будет не так легко обнаружить, разве что если кто-нибудь начнёт канировать территорию прямо над этой поляной. Хотя, если будут искать металл, то мои запасы все равно найдут, но по крайней мере, просто пролетая мимо, их заметить будет невозможно. Поэтому я даже не заметил того, как эти две очередные недели буквально со свистом пролетели. Был занят и даже высыпался с трудом, фактически на бегу. Тем более, что в своём бункере я собирался установить ту самую медицинскую капсулу, ну и все остальное. И только тогда, когда я запущу всю систему защиты этого места, надо будет начать все таки что-то делать. Но для начала попробуем проверить свой организм. Потом я постараюсь проверить все имеющиеся у меня сейчас нейримпланты. Стоит ли они всех моих усилий или, может быть, их просто предложить тому же торговцу выкупить, а там уже посмотрим. Я не знаю, того сколько времени все это займет, Поэтому мне нужно все сделать так, чтобы никто даже не понял того, что и зачем я делаю, особенно те самые умники из города колонии Иначе у меня могут возникнуть проблемы. Если я вздумаю сделать что-то подобное, не подготовившись как следует, то эти разумные могут попытаться меня неприятно удивить. Однако, если моя система будет защищена, я имею в виду бункер а также и территорию тех самых скальных змей, где останутся все равно какие-то обломки, то в данном случае мне не стоит даже на какое-то время выпадать из жизни. Все это может плохо закончиться, а мне бы этого не хотелось.